Кей, Садзане, «Сумеречный песнопевец», том 6 «Горядёт благовестие от Ксео». Аккорд красного. Я подарю тебе маленькую черную песню. Часть 1. Когда же все началось? Когда же начались наши с ним не совсем обычные отношения? В тот день, когда мы впервые встретились? В тот самый день, когда его перевели в мой класс? Или же все началось уже тогда, когда я сделала ему тот подарок? Бывало, что он казался мне просто проблемным младшим братом, порой часто расстраивающимся другом. В конце концов, он должен был стать для меня простым одноклассником, но... Он стал очень дорогим моему сердцу человеком, которого я никак не смогла бы оставить одного. Знаешь, я даже сейчас иногда задумываюсь, что же у нас с тобой за отношения? Я хочу узнать ответ, но в то же время много опасаюсь этого. Боюсь, что когда я узнаю его, дистанция между нами, наоборот, станет больше. И потому, пусть еще некоторое время будет так, как есть, мне не надо ни о чем задумываться. Я буду вести себя просто и открыто, потому что я хочу быть рядом с тобой. Все хорошо. Я буду рядом с тобой. Давай призывать вместе. Сколько бы времени ни прошло, я ни за что не забуду эти слова. Ведь они — часть дорогого и любимого прошлого. Держи, Нейт. Тогда, стоя на пустой крыше, пока легкий ветерок колыхал ее прекрасные алые волосы, она произнесла эти слова так, словно пропела. А это мне? Здесь, кроме тебя, никого нет. Она широко улыбнулась. Я приняла из ее рук полупрозрачную робу, своим цветом напоминавшую расцветное небо. Часть вторая высоко высоко протекало огромное море облаков. Ветер нёс куда-то гигантские, заметные даже издалека кучерявые белоснежные кораблики, чтобы затем разорвать их на части. В некой школе на крыше одного из зданий. В том пустынном месте, куда обычно не заглядывают ученики, с задумчивым видом стоял невысокий мальчик, одетый в робот цветов расцвета. Он не делал ни единого движения, лишь пристально всматривался в светло-бело-голубую одежду. «Сегодня такой сильный ветер!» Глубоко вздохнув, мальчик уже в который раз ощупал роб руками. Он был еще юн, не старше 13 лет. По его ровным чертам лица, волосам и глазам, цвета глубокой ночи, незнакомому с ним человеку было бы трудновато определить пол. «О! Уже подошло время начала занятий?» Мальчик поднял голову, услышав прозвучавший вместе со свистом ветра колокольный перезвон. Этот звук означал окончание обеденного перерыва и начало дневной половины занятий. В тот же самый момент со стороны лестницы послышались звуки шагов. Кто-то поднялся к двери на крышу. «О, наконец-то я тебя нашла!» Раздался чей-то недовольный, но ласковый голос. И лишь он заставил мальчишку вынырнуть из мыслей. «А, Клюэль?» Он еще не успел даже обернуться, как перед ним уже выросла девушка, чьи длинные алые волосы развивались на ветру. Её звали Клюэль Софинет, и ей было шестнадцать лет. Она была высокой, стройной, с миловидными чертами лица, от чего очень сильно выделялась на фоне невысокого, невинно выглядящего мальчика. «Так вот где ты был, Нейт!» Стараясь скрыть кривую улыбку, произнесла девушка и сложила руки на груди. «Я не увидела тебя в классе, потому подумала, что могло что-то случиться, и решила тебя поискать. Нам надо поторопиться, ведь урок уже вот-вот начнется. «Ой, и правда, уже так много времени!» Воскликнул мальчик, Нейт Елемеас, бросив взгляд на громадные часы, украшавшие истину школы. Затем он в спешке стянул себе робу, под которой носил белую форму Академии. «Неужели ты весь обед надевал на себя эту штуку?» «Да», — смущенно улыбнувшись, кивнул Нейт. Всего неделю тому назад он получил эту расцветную робу именно от этой девушки. «Хоть летом обычно такое никто не носит, но ветер на крыше довольно прохладный». «К тому же мне хочется ходить в твоём подарке как можно больше». Но ну, я, конечно, этому рада, но...» Сказала Клюэль смущенно потирая щеку. «Во время уроков можно ходить только в школьной форме». «Действительно». Вздохнув, Нейт посмотрел на Робу у себя в руках. «Эй, пойдем же. Дополнительные занятия, должно быть, уже начались. Нам надо как можно быстрее спускаться во двор и занять место». Согласно календарю, уже шли летние каникулы. Однако в данной академии в течение первой их недели, под предлогом дополнительных занятий, проводили самые обычные уроки. Что? Обычно же занятия в классах проводятся. Дежурному учителю пришлось отлучиться по какому-то важному делу. Развернувшись к двери ответила Клюэль и быстро расчесала рукой свои алые волосы. Поэтому обычные уроки заменили на практику. Все разошлись и тренируют песнопение во дворе самостоятельно. Мио сказала, что займёт на место где-то поблизости, но... «А, вот же она!» Воскликнула Клюэль, указав рукой в угол двора. Там, на лужайке, в тени высоких деревьев сидела одна единственная ученица. «О, наконец-то вы пришли! Ты такой медленный, Нейт!» «Прости!» Нейт быстро подбежал к им рукой девушке. «Хорошее ты выбрала местечко, Мио. Заметила подошедшая Клюэль. «Ага-ага! Приятно же побыть в теньке в такую-то жару!» поэтому я и сторожил, это местечко еще середина обеда». Девушка звонко рассмеялась, и на ее беззаботном лице расцвела улыбка. Отличительными чертами Мио Лентер были небольшой, почти такой же, как у Нейта Рост, ровное детское лицо и чуть ли не ангельский голосок. Так же, как и Клюэль, ей было 16, но выглядела она значительно младше. Еще раз прости за опоздание, Мио». «Ничего-ничего. В конце концов, я же решила не обедать». поэтому пришла раньше. Что ж, давайте уже приступим к тренировке песнопений». На этих словах Мио достала из сумки несколько колб, наполненных полупрозрачной зеленой жидкостью. Академия Тремия, в которой они учились, была специализированной школой, расположенной на краю континента. Все полторы тысячи учеников, посещавших Академию, ставили перед собой цель изучить особую технику, называемую песнопениями. Она позволяла воплотить в мир практически все, что только можно пожелать, Механизм этой техники заключался в вознесении хвалы имени той вещи, которую хочешь призывать в форме песни. Именно поэтому ее и называли песнопениями. И наконец, у песнопений была одна особенность – классификация по цветам: Кейнес – красный, Ругус – синий, Сурезус – желтый, Биорг – зеленый, Арзус – белый. Четыре из семи цветов видимого спектра и добавленные к ним белый представляют пять напевов. из которых и состоит песнопение. хе <смех> хе красиво, правда? Я попробовала смешать мяту и лаймовую кожуру в различных пропорциях». Мио вылила часть жидкости на землю, а затем нанесла остаток себе на руки. «Эм, кто первый?» В ответ на пристальный взгляд Мио, Клейль натянуто улыбнулась и пожала плечами. «Ты старалась и готовила катализаторы, так что, наверное, ты <смех> ладно, значит, с меня и начнем. Поднявшись на ноги, Мио закрыла глаза. Дувший во дворе ветерок легонько раскачивал края ее формы, к воротнику которой была пришита зеленая полоска ткани. Такими полосками обозначался цвет песнопений, в котором специализировался ученик. Что красные цветы, что зеленые листья, все воспринимаемые человеческим глазом цвета на самом деле являются волнами видимого света. Цвета различаются между собой длиной волны, а значит все предметы одинакового цвета способны отражать примерно один и тот же спектр света. Весь механизм песнопения основан на использовании этой общности. Вот и сейчас специализирующаяся в биорке Мио собиралась призвать какую-то зеленую вещь, используя в качестве катализатора что-то зеленое, вроде приготовленной ей заранее жидкости. Мио такая энергичная, несмотря на жару, сказала Клюэль, смахнув под со и затем сложив руки на груди. Интересно, что же собирается призвать Мио? Подумал Нейт, садясь на лужайку и внимательно наблюдая за девушкой. Часть третья. «О, провалилась!» С безразличным выражением на лице вздохнула Мио, вытирая руки от зеленой жидкости. «Что ты пыталась призвать?» Задачно склонив голову на бок, спросила Клюэль, наблюдавшая за процессом от начала и до конца. Насколько девушка могла судить, нынешнее песнопение значительно отличалось от тех, которые обычно исполнила Мио. «Самые обычные полевые цветы. Венок из них». Смущенно улыбнувшись, ответила Мио. Так и думала. Это действительно в новинку для нее. Обычно подруга клюль предпочитала призывать небольших животных, таких как черепахи или лягушки. По сравнению с ними песнопение растущих где угодно полевых цветов никак нельзя было назвать сложным, однако в случае не просто какого-то цветка а целого предмета, состоящего из них, сложность песнопения резко возрастала. И почему венок? А? Нет-нет, просто так! ответила Мио. резко отвернувшись в сторону. «Ну вот, оказывается, моя подруга так любит секретничать». «А, кстати, Нейт, у тебя полоска отцепилась». Мио аккуратно указала на воротник формы мальчика. Края пришиты, там черные полоски оторвались. «А? Ой!» Удивленно воскликнул Нейт, видимо, впервые заметив это. «Нейт, ты пришивал её сам?» Машинально спросила Клюэль, но сразу же пожалела о своих словах. «Ах да, у Нейта же нет родителей». Мальчик перевелся в академию всего несколько недель тому назад. Год назад умерла приемная мать, забравшая его из приюта. Разумеется, пришить полоску к форме Нейт мог только сам. Я не очень хорош в Никогда таким не занимался. Стежки пришитых на рукавах полосок были неровными. По истертым ниткам было видно, что сшивали ткань через силу. Несомненный признак тяжёлого труда. Я очень старался, но все таки это очень сложно. «В конце концов, мама совсем не учила меня шитью». Понуро пробормотал Нейт и повесил голову. На лицо ему легла неясная тень одиночества. У мальчика не было ни родителей, ни братьев или сестёр. В общежитии Академии он тоже остался один. Не было ни одного человека, кто мог бы зашить ему одежду. А вот о чем сейчас говорило это выражение его лица. «Ничего не поделаешь. Нейт, отдашь мне ненадолго свою форму?» Слабо вздохнув, Клель протянула руку к Нейту. «Если ты не против, я подошью тебе полоску на воротнике». «А разве ты хорошо умеешь шить, Клоло?» В ответ на удивленное бормотание Мио Клэль сразу же помотала головой. «Не очень-то и хорошо, но уж с такой малостью я справлюсь». А, «Но я не хочу доставлять тебе неудобств». Мальчик в панике замахал руками. «Я быстро управлюсь. Должна успеть за время уроков». «Прости. Не извиняйся». Я скажу за всем необходимым. А вы меня тут подождите. Скороговоркой произнесла Клюэль и двинулась к школе. Ты какой-то грустный, Найт. Усевшись рядом с мальчиком, который разглядывал лужайку, Мио пристально вгляделась в его лицо. Я только и делаю, что доставляю неприятности Клюэль. С самого первого дня, как Найт перевелся в эту школу, Клюэль постоянно была рядом и заботилась о нем, отчего мальчик даже начал чувствовать себя виноватым. Она помогала ему освоиться в академии, поддерживала его во время тренировок песнопений, и даже рассветную робу мальчик получил именно от нее. «А, ну, это потому что клола у нас очень заботливая». Сложив руки на груди и широко улыбнувшись, ответила Мио. «Ты ведь только-только перевёлся. Вот она и не смогла оставить тебя одного. Думаю, простого спасибо ей будет достаточно». «Ага. Я и сам знаю, что Клюэль не из тех людей, кто будет требовать благодарности». Но именно поэтому я и сам хочу хоть что-нибудь для нее сделать. Кстати, Мио, какая-то ты сегодня странная. А? Ну смотри, ты же почти всегда призываешь на тренировках черепах или лягушек, но сегодня почему-то решила цветочный венок создать. А, ты об этом. Пробормотала Мио и почему-то с довольным видом посмотрела на небо. Знаешь, даже Клола наверняка удивилась бы, если бы я призвала подарок прямо у нее на глазах и сказала «С днем рождения!». «День рождения? Чей?» мило тотчас же с изумлением оставилась на Нейта. «Ой, Нейт, ты что не знал? Окулоло скоро день рождения?» Примечание переводчика. Как все уже, наверное, поняли, события по обычной истории происходят в промежутке между первым и вторым томом истории. В первом томе Клюэль 16 лет, во всех последующих тоже. С вопросами о несработавшем дне рождения к автору. У Клюэль! День рождения?» «Прости за такую просьбу. Я одолжу их ненадолго». Держа в одной руке коробку с инструментами для шитья, Клэйл помахала своей подруге из клуба рукоделия. «Ничего-ничего. Можешь не спешить. А, кстати, ты же собираешься подшить полоску? Насколько я вижу, у тебя все в порядке?» «Не моё. Нейта». «А, его? Значит, собираешься подшить форму за него? Тяжело, наверное, играть роль старшей сестры, да?» С довольной ухмылкой спросила подруга. А я только подумала, что же она сейчас скажет. «Не в этом дело!» Тут же выпалила Клюэль и попыталась отвернуться. «Тогда, значит, вы парочка?» «Ох, Клюэль, этот парнишка уже так полюбился тебе, хотя и совсем недавно к нам перевелся. «Говорю же, не в этом дело!» Поморщившись, Клюэль замахала руками, и пули, вылетев из комнаты, поспешила обратно во двор. Но вдруг, сама не зная, почему, девушка замерла на месте. «Чего это так рассердилась?» Ее свободная левая рука дрожала. «Парочка, я же просто подошью полоску к форме и ничего больше. И из-за такой малости мы с ним похожи на парочку. Мы все это время были вместе, но почему-то я этого и не замечала. Да, не замечала, но... Почему у меня такое странное чувство?» Клэйл приложила руку к груди. «Я... я ведь просто хотела ему помочь. Да и не могли наши с ним отношения уже продвинуться настолько... чтобы считать меня его старшей сестрой или вообще девушкой. Я познакомилась с ним всего несколько недель назад, всего несколько недель, но все таки очень хочу быть вместе с ним, потому что знаю, что до этого он всегда был совсем один. Считается, что песнопение состоит из пяти цветов, и создать какое-то иное невозможно. Каждый из учеников Академии выбирал себе в качестве специализации один из пяти. Клюэль машинально коснулась собственной красной полоски на воротнике, обозначавшей специализацию в Кейнезе. и она не была каким-то исключением, Еще как минимум несколько сотен учащихся выбрали себе тот же цвет. Однако в Академии был ученик, все равно оставшийся в одиночестве, никто иной, как недавно переведенный Найт. Его полоска, указывающая на цвет специализации, была черной, потому что он изучал не один из существующих пяти цветов, а оставленные приёмной матерью уникальные песнопения «Эзель» — «Песнопения цвета ночи». В соответствии со своим названием, Они могли призывать только черные предметы. С тех пор, как умерла мама Нейта, никто больше не знал ничего об этих непонятных песнопениях. Но именно поэтому Нейт самостоятельно поступил в академию и трудился как только мог, чтобы его наследство не исчезло. Как только я об этом услышала, то сразу подумала, что это просто потрясающе. Сейчас Клэль была совсем одна в пустой квартире, и потому ее голос разносился по ней словно репь на воде. «Ты всегда движешься только вперед. и прикладываешь так много сил, что все вокруг поражаются. Но если тебя в открытую похвалить, то ты, наверное, смутишься и покраснеешь до ушей». Прислонившись к стене, Клель приложила руку к губам, которые незаметно для нее самой сложились в улыбку, и вздохнула. «На знаешь, всё это не ложь». Спустя полгода после поступления в школу песнопений, Клель по-прежнему испытывала ощущение неполноты, похожее на подвешенность в воздухе. Не определившись, чем она хочет заниматься в будущем, девушка решила поступить в специализированную школу с высоким рейтингом, и такой неожиданно оказалась школа песнопений. Пока ее одноклассники со всем старанием изучали песнопение, сама Клюэль только размышляла, действительно ли ей подходит тот путь, по которому она следует, и нет ли у нее какого-то другого варианта, и в результате не могла ничего сделать. Однако в тот день я услышала... «Мне кажется, твоё сегодняшнее песнопение было просто невероятным». Этот мальчик цвета ночи, пусть и неловко, но открыто и от всего сердца, пытался подбодрить меня. Как же мне не хватало этих слов. Да, не ложь. Я на самом деле благодарна тебе. Сейчас я просто хочу понаблюдать за ним и дальше. Хочу помогать ему, хочу быть рядом с ним и сделать для него все, что в моих силах. Это не из-за того, что он парень, а лишь потому, что он, трудящийся с такой целеустремлённостью, кажется мне по-настоящему восхитительным. И как же назвать вот такие наши отношения? Этого я не знаю. По крайней мере, пока не знаю. И все же, нет, именно поэтому я хочу быть рядом с тобой. Вот, значит, как. Найт понуро опустил голову. Неужели день рождения Клэйл так скоро? Я об этом совсем не знал. Клолу из тех людей, которые ни за что сами о чем то таком рассказывать не станут. Даже я узнала Доту совсем недавно, хотя приставала к ней за дня в день. Широкой улыбкой на лице сказала Мио... ощупывая безымянные цветы, растущие на лужайке. «В таком случае стоит ее поздравить, не так ли? Поскольку есть еще несколько ребят, у которых день рождения в летние каникулы, мы планируем занять школьный кафетерий и устроить шумную вечеринку для всех разом». На слове «поздравить» Нейт сразу вспомнил ту вещь, которую собиралась призвать Мио. «Ясно. Значит, именно для этого ты тренировалась призыв венка». «Ага. Но все таки он слишком сложный. Похоже, придется отложить венок на следующий год». А в этом я просто куплю что-нибудь как обычно. Пойдешь со мной, Нейт? Да. Машинально собирался согласиться, Нейт, но проглотил уже готовые вот-вот вырваться слова. Но спустя несколько секунд размышления, Нейт отвернулся от Мио. Эм, дай мне еще немного подумать. Вдалеке он увидел в припрыжку возвращающуюся к ним Клюэль. Часть четвертая. Два дня спустя. «Эй-эй, Нейт! Мы с Клулу идём за покупками! Ты с нами?» Уроки закончились, и Нейт уже готовился пойти домой, когда Мио хлопнула его по плечу. «Покупками? Прямо сейчас? Слушай, я хочу сейчас купить подарок Клулу. Так что пойдешь? Прошептала Нейту на ухо девушка, чтобы ее не услышала стоявшая неподалеку Клюэль. «Эм, но...» Нейт в спешке спрятал руки за спиной. «Что случилось, Нейт?» Мальчик перевел взгляд на вставшую перед ним Клюэль. «А, «Э, но ну, у меня тут кое-какие дела появились. Мне нужно идти». «Постой, Нейт!» Девушка с волосами принялась пристально рассматривать его лицо. «Между прочим, ты вчера и позавчера уходил домой пораньше. Что случилось?» «Если у тебя какие-то проблемы, ты можешь со мной посоветоваться?» «Нет-нет, прошу прощения!» Выкрикнул Нейт, и, не дожидаясь ответа, выскочил из класса. «Нейт!» Мальчик бежал по коридору, будто стараясь побыстрее скрыться от взгляда Клюэль. В торговой зоне на территории Академии Треми Мео притащила Клюэль в магазин аксессуаров. Здесь продавались как высокоэффективные в качестве катализаторов для песнопения драгоценные камни, так и просто украшения. «О, эта брошка такая милая! Да и цена вполне разумная!» Положив руку на витрину, Мио рассматривала аксессуар, напоминающий слезу. Гладкие изгибы и вытянутая овальная форма создавали приятное впечатление. О, действительно красивая. Правда, правда? Клоло, тебе какая больше нравится? Зеленая или голубая? Покупаешь ты, выбирай на свой вкус. Однако Милу энергично помотала головой. Нет, так не пойдет. Скажи, какой твой любимый цвет? Сложно, конечно, назвать любимый цвет. Но мне нравится вот такой розовый. В нем чувствуется какая-то приятная теплота. Ха-ха, отлично берем. Прошу прощения, можно мне вот эту розовую брошку? Стой, Мио, ты уверена? да-да, все в порядке. Ну вот, покупает Мио, а выбрала я. Это правда нормально? Однако Клэль решила не расспрашивать подругу и дальше, потому что было еще одно дело, которое она никак не могла выбросить из головы. Интересно, что же такое с Нейтом? Последние несколько дней он сразу после школы куда-то убегает, будто у него есть какой-то секрет. Найт, что же с тобой не так? Если у тебя какие-то проблемы, ты ведь можешь мне рассказать?» Мужское общежитие Академии Тремия... Нэйт поднял взгляд к потолку, предаваясь воспоминаниям. «Нэйт, что это с тобой так вдруг случилось?» Он уже давно привык к ее голосу. «А, кстати, Клюэль, ты ведь в тот раз говорила совсем необычным странным голосом». «Ну, я кое-что ищу. О, но где же эта книга?» Наполовину машинально ответил тогда Нейт, отдыхая после перекапывания всей горы, перевезенного в комнату багажа. Этот разговор произошел всего пару недель назад, но он почему-то казался мальчику делом далекого прошлого. «Книга? Та, которую оставила мне мама!» Одно за другое Нейт раскрывал перетянутые веревками коробки. Он никак не мог вспомнить, куда же засунул почти единственное наследство матери, написанную для него книгу, и уже совсем потерял надежду. «Я в тот раз так сильно запаниковал!» Всего два дня назад, раскрыв самую дальнюю из коробок в горе вещей развернув защитную желтую бумагу, Нейт наконец обнаружил тонкую книжку с сильной истрепавшейся обложкой и цвета зимнего неба. Во время уборки после переезда он не мог отыскать ее, как ни старался, а вот сейчас нашел без особых усилий. Если бы его вдруг спросили, почему так случилось, то ответ был бы так прост, что его даже странно было бы высказывать. По-настоящему важные вещи невозможно найти, пока не наступит действительно важный момент. Прошло два дня с тех пор, как Нейт узнал о скором дне рождения Клюэль. «Скажи, мама, ты помнишь, как поздравляла меня с днем рождения?» Год назад его приемная мама умерла от болезни, и все же, сидя в полном одиночестве, Нейт продолжал говорить. «В тот день рождения у него не было ни чудесного подарка, ни роскошных блюд на столе». Однако он ни за что не забыл бы ту бесконечно прекрасную вещь, что получил от мамы. Когда я увидел ее, то подумал, что она просто восхитительна. Найд протянул руку к маленькой, стоявшей рядом с кроватью книжной полки, и взял оттуда единственную лежавшую там книгу. «Поэтому я...» Затем он принялся аккуратно по одной перелистывать страницы, но ровно на середине его руки замерли. Со страниц книги слетела тоненькая закладка. Её мама сделала собственными руками цветов, росших рядом с их домом. С тех пор, как поступил в тремию, я все время доставляю неприятности Клюэль. Я постоянно ошибаюсь на тренировках песнопений, но она всегда рядом, чтобы подбодрить меня. Я приехал в незнакомое место, где у меня не было ни одного друга, но тем не менее не чувствовал себя одиноким, потому что она была рядом. Поэтому я хочу подарить Клюэль такую же вещь. Те события в состязании еще были очень свежи в памяти Нейта. Это должно было быть веселое соревнование, на котором ученики демонстрировали свои песнопения. Однако та ночь в одно мгновение обратилась к кошмарной трагедией. Вся академия была объята пламенем, люди кричали, бежали в страхе, получали увечья. Однако посреди всего этого была та, кто осталась с ним, и продолжала подбадривать его. Поэтому в этот раз я должен стараться изо всех сил. Потому что я хочу, чтобы Клюэль хоть немножко обрадовалась. Пристально глядя на лежавшую меж страниц закладку, Найд поднялся с кровати. Часть 5: День вечеринки в честь дня рождения Мио утянула клюэль за руку, продвигаясь все дальше и дальше по территории академии, девушки прошли мимо корпуса первых классов, затем вторых. И наконец перед ними возникло любимое всеми учениками здание с крыши шоколадного цвета Кафетерий. Мио, я ж тебе говорила, у меня нет с собой денег. Но сколько бы клюэль не возражала, подруга не отпускала ее. не волнуйся об этом!» Широко улыбаясь, сказала Мио. «Что?» Как только они вошли на террасу кафетерия, Клёль сразу же нахмурилась. Обычно в этом месте собиралось множество разных учеников, но сейчас здесь находились лишь ее одноклассники. Кроме того, и столы, и стулья были украшены красивыми ленточками. «Простите за ожидание! Я привела виновницу торжества!» Подмигнув одноклассникам, выкрикнула Мио. «Виновницу? Неужели...» Клюэль оглядела превратившуюся в банкетный зал террасу. И когда только успели подготовиться, раздался звук хлопушек, в кафетерии собрались почти все одноклассники Клюэль. И не только они, присутствовала даже классная руководитель Кейт. «Ха-ха, удивлена?» Мио уткнула Клюэль пальцем в щеку. «Мио, всем вместе праздновать веселей!» Широко улыбнувшись, подруга протянула Клюэль небольшую обернутую бумагой коробочку. «Держи, Клоло. Твой подарок. Ты, наверное, уже догадалась, что там внутри?» Небеса окрасились в цвет темной ночи, серо-коричневые облака плыли по ним. Проглядывающий сквозь разрывы в тучах тусклый лонный свет освещал мальчика, который устало прислонился к одному из деревьев небольшой рощицы. Вечеринка в честь дня рождения Клюэль уже началась. У него не было часов. но он точно знал, что времени уже не осталось. «Нет, надо еще чуть-чуть». Слабо вздохнув, Нейта обессиленно опустил голову. «Я не могу вот так вот просто сдаться, но получится ли у меня на самом деле исполнить это песнопение, даже если потрачу на тренировку все оставшееся время?» «Не знаю. У меня нет той чувствительности к песнопениям, какая была у мамы. Нет, я даже не лучший среднего ученика Тремии. Сколько бы ни пытался...» Своими силами мне пока не удастся достичь чудесного таланта мамы, которая создала песнопенец цвета ночи с нуля. Я знаю это лучше, чем кто-либо еще. И все же я... Я не забуду те слова во время состязания. Все хорошо. Я буду рядом с тобой. Давай призывать вместе. Ветер легонько качал рукава формы мальчика и касался кожи. Нейт снова погрузился в воспоминания. «Держи, Найт, Я подшила твою полоску». «Спасибо большое». Нет-нет, с такой то мелочью можешь обращаться в любой момент. И, кстати, не держився в себе, если что-нибудь случится, обязательно посоветуйся со мной. Ладно? Черная полоска крепко держалась на воротнике формы. Оторвавшийся край был пришит, но это помогла дорогая для него девушка. Я еще успею. Нужно еще чуть-чуть постараться. Тусклый лунный свет вновь осветил тяжело вздохнувшего мальчика. Кипела шумная вечеринка. А вдруг Мио, пристально осмотрев стоящую рядом Клюэль, произнесла. «Эй, Клоло! Что это с тобой сегодня?» «Со мной?» «Да ничего, вроде бы». Клюэль неосознанно приложила руку к груди. Сейчас ей почему-то было тяжело выносить, как всегда, прямой и честный взгляд подруги. «Всё нормально. Я в порядке». Клюэль постаралась улыбнуться как можно естественней, однако отражавшееся в окне выражение лица было заметно мрачным. В кафетерии сейчас веселился практически весь ее класс, за исключением одного единственного человека. Нейта нет. Слушай, Мио, ты не знаешь, где Нейт? Я говорила ему о вечеринке. Сегодня тоже напомнила. Но он ответил, я немного опоздаю. А кстати, в последнее время он вел себя немножечко странно. Как-то очень шостранённо. Когда я пыталась с ним заговорить, он сразу же уходил, будто попытался сбежать от меня. Сегодня он тоже куда-то ушел сразу после уроков. «Ясно». Клюэль отвела глаза от вида за окном и отсутствующим взглядом взглянула на террасу. «Нет, мне совсем не одиноко от того, что он не пришел на мой праздник. Я просто хочу, чтобы в этом веселье приняли участие все. Хочу, чтобы он тоже развлекался вместе с нами, он только недавно перевелся, и как раз поэтому ему стоило бы получить парочку чудесных воспоминаний». «Клоло?» В ответ на вопрос, пристально рассматривающий Мио, Клюэль быстро помогала рукой. «Прости, Мио. Все-таки пойду поищу его». «Э? Стой, Клоло!» Больше ничего не сказав, Клюэль покинул шумную террасу. Часть шестая Лужайку огласил тихий звук чего-то падения. «Что?» Нейт лежал на земле лицом вниз и медленно моргал. «Я же сейчас смотрел на небо. Тогда почему я вижу траву?» Нейт всё это время занимался тренировкой песнопений и на мгновение потерял сознание. Когда он пришел в чувство, тело уже не повиновалось ему, земля казалась разгоряченному у мальчику мальчика ужасно холодной. И это ощущение почему-то было очень усыпляющим. «Наверное, это потому что я очень давно не спал». Нейт постоянно тренировался ради этого дня. Ему было жалко тратить время на сон, и ел он тоже совсем немного, В самом начале у мальчика совсем ничего не получилось, но затем, когда он пожертвовал всем, чем только смог, ему наконец начало что-то удаваться. Но и расплата за результат была слишком уж большой, Истощенное тело как будто разваливалось на части и отказывалось двигаться. «Надо встать!» Нейт протянул правую руку и отчаянно уцепился за траву. Однако сил у него не прибавилось. «Надо идти!» «Меня ведь ждут!» «Клеиль ждет меня!» «Боль в груди не утихает. Это из-за бега? Или же...» Терпя непонятную ей самой боль, Клюэль двигалась вперед, рассматривая дорогу. «Где же Нейт?» Девушка обыскала ей класс, и классы, весь корпус первых классов. и Заглянула в учительскую на школьный двор. «Теперь осталось только это место, да?» Клюэль шла по дорожке от школы к мужскому общежитию. Но вдруг девушка замерла рядом с одним знакомым ей местом... тёмно зеленая трава рядом с рощицей из невысоких деревьев была коротко подстрижена, и все равно это место больше походило не на лужайку, а на какую-нибудь деревянскую полянку. А кстати, именно здесь мы недавно занимались песнопениями. Клюэль вспомнила, как Нейт говорил, что это место напоминает ему садик около дома, где он жил с мамой. Ней... Горло Клюэль застыло, прежде чем она сумела договорить. Девушка увидела, что в самом центре неосвещенной лужайки лежит невысокий ученик. Он лежал лицом вниз и совсем не шевелился. «Неужели...» Клюэль разглядела мальчика с волосами цвета ночи, на воротнике которого была пришита черная полоска. «Нейт?» Девушка бросила свою сумку в сторону, пули подлетела к нему и приподняла. «Нейт! Что случилось? Что с...» Клюэль сама не знала, сколько прошло времени, пока она взывала к Нейту. Несколько секунд или даже минут. Наконец, выглядевший истощенным мальчик медленно открыл глаза. «А... Клюэль?» Сначала Нейт смотрел на девушку так, будто ничего не понимал, но затем осознал, кто перед ним, и медленно поднялся. «Что случилось? Почему ты лежишь здесь без сознания?» Неустойчиво стоявший на ногах мальчик поднял взгляд на Клюэль. «Эм... Клюэль... Насколько я слышал от Мио, сегодня твой день рождения, ведь так?» «Так ты знал». «Да, это так, но... Раз ты не пришел на вечеринку...» Я подумала, уж не забыл ли ты о ней? Ну вот, поэтому я...» Нейт протянул вперед правую руку и раскрыл ладонь. В ней тихо перекатывалась черная жемчужина. Однако она уже была сколота в двух местах и не годилась на роль драгоценного камня. На раз это не драгоценный камень, значит...» «Это катализатор?» Со вздохом спросила Клюэль. В ответ мальчик неохотно кивнул. «Значит, ты пытался что-то призывать с помощью жемчужины?» «Ам... Клюэль...» На этот вел глаза, как будто сомневался или опасался чего-то. Когда я один, то сильно волнуюсь. Поэтому прости за беспокойство, но не могла бы ты немного понаблюдать за мной. Так и знала. Значит, ты все-таки попытаешься исполнить песнопение цвета ночи. Но, несмотря на все это, ты по-прежнему очень застенчивый. Пусть я не знаю, что ты собираешься сделать, но хорошо. Однако взамен. Прежде чем договорить, Колели крепко взяла мальчика за руку. Тот удивленно посмотрел на неё. «Клюэль?» Девушка широко улыбнулась и ткнула это пальцем в лоб. «Вот так-то лучше. Когда захочешь что-то сказать, смотри мне в глаза, как сейчас. Не надо так сильно смущаться». Этот мальчик поступил в далекую школу, где у него не было знакомых, чтобы завершить оставленный мамой цвет песнопений. Он стремится к одиноким песнопениям, которые никто не знает и которым никто не может научить. «Я ничем особенным помочь не могу», «Поэтому просто побуду с тобой». Он должен был все силы тратить на свою задачу, но все равно решил подбодрить меня, поэтому сейчас моя очередь. Все хорошо. Не надо так волноваться. Я ведь рядом с тобой, верно?» Нейт явно собирался что-то сказать, но не стал. Вместо этого он мягко сжал руку Клюэль. «Да, этого достаточно». Крепко сжав жемчужину в правой руке, мальчик закрыл глаза. «Давай позвоним в колокольчик цвета ночи». Мимо Клюэль вдруг пронесся порыв ветра. «Я желаю тебе...» Нет, это был не свист ветра. Наряду с ночным ветром звучала тихая песня. Мальчик исполнял холодную, чувствую тайную мелодию. Маленькая черная жемчужина в руке, но это испустило сияние цвета ночи. «Любимый, острый, красивый...» «Я обещал...» «Любимый, переполняющий все холод...» что твои чувства достигнут «Ночи дальних краев? Оратория — хвалебная песня на музыкальном языке селофена, используемая для призыва воображаемой вещи. С катализатором в руках песни «Вознести хвалу истинному имени того, что ты хочешь призвать» именно так появилось название песнопения. «Кружись и танцуй в моем танце, ведь он, пропитавшая мир, капля возлюбленной ночи, дитя, что было рождено, коль мир тебя желает». Холодный и грустный, но почему-то очень трогательный и красивый напев. Чистым и ясным голосом, напоминающим звон стеклянного колокольчика, мальчик пропел последнюю строфу песни. «Собую стань, цветущих множество танцоров». В тот же миг, когда его песня закончилась, частицы света взлетели в ночное небо, будто снег на ветру. Черная жемчужина беззвучно упала на землю. Не обратив на нее никакого внимания, Нейт пристально посмотрел на Клюэль. «Ам, Клюэль, вот!» Взяв девушку за руку, он вложил что-то ей в ладонь. Увидев полученное, Клюэль распахнула глаза от удивления. Розы могут быть очень разными по цвету. Розовыми, желтыми, белыми, красными, голубыми. И только один цвет роз считается несуществующим, абсолютно черный. В ладони девушки лежали лепестки именно такой несуществующей в мире чёрной розы. Мальчик даже не сумел призвать целый цветок, а только пять лепестков. Это мне? С тех пор, как Миу рассказала мне о твоем дне рождения, глаза на это дрожали, словно реп на воде. Я все время тренировался здесь, пытаясь призвать хотя бы один цветок, но прости меня, это все, на что я сейчас способен! печально пробормотал он и бессильно опустил голову. Неужели все это было лишь ради подарка мне? Его одежда износилась и сильно помялась, было очевидно, что сам он очень истощён. Даже во всеобщей вечеринке он не стал принимать участие, а только без устали тренировался в этой рощице песнопению розы цвета ночи. Эх, какое же самосбратство. Клеили мягко погладила мальчика по голове, взъерошив волосы. Честно говоря, вздруднение. Я все меньше и меньше понимаю, какие у нас с тобой отношения. А? Нейт, непонимающе, уставился на девушку, И поэтому она тоже посмотрела прямо в его черные глаза. «Слушай, если ты не против, давай немного посидим здесь вдвоём», сказала Клюэль и, не дожидаясь ответа, усилась на лужайку. «Ты с таким трудом сделала мне этот чудесный подарок, поэтому я хочу сегодня немного побыть с тобой». А разве это чудесный подарок?» смущенно пробормотал Нейт. Увидев такое его поведение, Клюэль втайне улыбнулась. «Ага». «Сейчас можно не думать, какие именно у нас с тобой отношения. Самый лучший. Я буду им дорожить. Потому что сейчас достаточно и того, что мы можем вот так проводить время вместе». Небо полностью закрыл темный занавес. Весь мир окрасился в цвета ночи. И Единственной вещью, что ярко сияла в лучах чистого лунного света, «Я буду дорожить им вечно». Была роза цвета ночи в руках девушки. «Аккорд зеленого. Ищи. Он мой». Часть первая. Это произошло в тот же самый день, когда была редкая для последних лет гроза с проливным дождем. На территории, расположенной в самом дальнем уголке континента, но тем не менее насчитывающей более полутора тысяч учеников Академии Тремия, возвышалось гигантское полукруглое строение, административное здание по надзору за книгами. В нем хранилось более миллиона двухсот тысяч рукописей всех видов форм, От научных монографий до обычных рассказов. И именно там, на втором подземном этаже, отведенном под научные работы... «Не может!» Хрипло пробормотала невысокая девушка, залезшая под очень пыльную полку в дальнем неосвещенном углу книжного зала. «Как эта вещь вообще оказалась здесь?» В руках она держала старую книгу с черными страницами. Из-за своей древности бумага износилась настолько, что казалось, будто она рассыплется от одного лишь касания. и даже записанные в книге символы уже были наполовину неразличимы. «Призрачный катализатор!» Девушка внимательно вчитывалась содержимое. «Он... спрятан в...» Дочитав до этого момента, девушка спокойно закрыла книгу, а затем расхохоталась. Шум от прозвучавшего на улице удара молнии достиг даже до подземного этажа, а гром был настолько сильным, что даже взрослый человек наверняка испугался бы. Однако девушка продолжила радостно хохотать. В руках она крепко сжимала загадочную старинную книгу с черными страницами. «Он мой!» Часть вторая. все таки ливень вчера был просто ужасным», — вздохнув, сказала Клюэль, осматривая из окна усыпанные листьями из-за вчерашней непогоды школьный двор. «И молнии тоже. Всю ночь грохотала! согласился Нейт. «Я из-за них не смогла нормально поспать. Эх». «А сегодняшние занятия были такими тяжелыми. Клейль облокотилась на подоконник. «Да, я тоже целую ночь не мог уснуть!» Отозвался мальчик, у которого были заметные мешки под глазами, и опёрся на метло. Уроки уже давно закончились, почти все ученики или разошлись по домам, или направились в клубы. Клейль с Нейтом ещё оставались в классе только потому, что пришла их очередь убираться. В этот момент... «Нейт! Клоло! Вы тут?» Дверь в комнату резко распахнулась, и в проходе возникла их золотовласая одноклассница. Однако, бросив один лишь взгляд на нее, Клеоли проглотила свои первые слова. «Мио, все в порядке? Ты как-то странно выглядишь». На девушке была обычная форма академии, однако проблема заключалась в том, что на ноги Мио нацепила выглядевшие ужасно крепкие походные ботинки, на голову, защитный шлем, но самым странным казался огромный рюкзак у нее на спине. «Мы отправляемся на охоту за сокровищем!» Спустя мгновение тишины, Нейт и Клюэль переглянулись. «О чем это ты?» «Эй, поспешите! Время поджимает!» В ответ на вопрос, Мио лишь быстро замахала руками, подгоняя Найта и Клюэль. «Ам, что ты имеешь в виду?» «Вот же вот!» Когда Нейт еще раз попытался расспросить Мио, то достала нечто из рюкзака. «Вчера я не смогла пойти домой из-за грозы, и поэтому, чтобы переждать ее, тайком осталась в библиотеке». «За это время занялась обследованием здания и случайно таскала вот это!» Этим нечто оказалось выглядевшая старинная книга. В тот же миг, как Мио открыла ее, со страниц слетел один выцветший листок. «Ты об этом?» Клюэль пальцами ухватила и подобрала с пола выпавшую страницу. Некоторое время девушка всматривалась в неясные, напоминавшие каракули символы, а потом зачитала вслух. «Призрачный катализатор. Заметки его местоположении». «Вот именно!» «Призрачный катализатор. Наверняка это невероятно мощный и ценный катализатор. Если мы его найдем, то уже завтра станем настоящими знаменитостями». Клюэль некоторое время наблюдала за крепко сжимающей кулаки МИО. «То есть это какая-то очень подозрительная карта сокровищ?» Прямо высказала свои мысли Клюэль. «Нет же, ничего подозрительного в ней нет. Уж я это знаю. Сам её цвет, блеск, запах. Она точно настоящая?» «Запах? Вот именно запах!» «Этот аромат плесни так приятно бьет в нос?» «Карта точно очень древняя!» Клейль подняла руки вверх, демонстрируя, что сдается перед довольно продолжающим рассказ книжным червём. «Невозможно. Одна я не справлюсь. Эй, Нейт, ты тоже скажи ей что-нибудь!» Однако устоявшего рядом с ней мальчика от слова «катализатор» засияли глаза. «Мио, им ведь можно будет воспользоваться для песнопений!» «Что? И Нейт туда же!» «Раз он называется призрачным катализатором, то с ним наверняка получится исполнить невероятное песнопение!» Радостно воскликнул Нейт, и Милу широкой улыбкой на лице кивнула, соглашаясь с ним. «Ага, обязательно получится!» «Призрачный катализатор!» «Уж с ним-то у меня точно получится!» «Та черная роза!» Отойдя в угол класса, прошептал Нейт. «Эй, Нейт, ты что-то сказал?» «Нет-нет, ничего, совсем ничего!» «Какой-то ты странный!» Когда Клэль посмотрела на мальчика, тот почему-то покраснел до ушей и отступил на пару шагов назад. «Знаешь, Мио, в такое тяжеловато поверить сходу». «Нет, Мио права. Призрачный катализатор точно существует!» Сжав кулаки, громко выкрикнул Нейт. «Что такое? Почему даже обычно спокойный и сдержанный Нейт сейчас прямо кипит энергией?» «Ладно, Мио. Давай я все таки поинтересуюсь. Ну и где находится это сокровище?» В ответ Мио с уверенным видом заявила: Хе-хе, в горах на краю территории Академии! Это какое-то надувательство! Точно говорю, надувательство! Отлично, три человека есть! Но в такое грандиозное приключение, которое обязательно войдет в историю. Мне бы хотелось еще парочку! Эй, Мио, не игнорируй меня! Ты что, уже записала меня в свою группу? Несмотря на все протесты Клюэль, от Мио, по всей видимости, уже было не отвертеться. Итак, остались только. «Эй, вы там!» Обратилась Милу к двум сидящим в углу девушкам. И низкая загорелая ада, и высокая, носящая длинные волосы черного цвета Сержес разом повернулись к ней. Было похоже, что обе готовились к возвращению домой. «Мы сейчас отправляемся в поход! Не хотите с нами?» Эти две девушки любили развлечения и различные происшествия больше всех остальных ребят в классе. Обычно они сразу бы согласились, но что странно, в этот раз обе покачали головами. Не получится. К сожалению, у таких выдающихся учениц, как мы, после школы есть еще и собственные занятия. Вау! Когда становишься кем-то вроде нас, то и ожидания учителей не померно растут. Они никак не хотят от нас отставать. Девушки резко отвернулись. В тот же миг из уголков глаз вытекли крошечные слезинки. Неужели вас? От их вида Мио в ужасе отступила назад. Отобрали в знаменитую специальную группу. Ага. подтвердили убитые горем Ада и Сержес, пануру опустив плечи. В отличие от них, на это выглядел очень удивленным. «Клюэль, что такое специальная группа?» «Специальная группа — одна из достопримечательностей Академии. Это самые-самые примитивные дополнительные занятия, на которые собирают только тех учеников, которые на всех тестах раз за разом набирают предельно низкие баллы». Услышав шепот Клюэль, Ада и Сержес зарычали. «Постой, Клюэль!» Не делай таких странных разъяснений! <смех> так вы все-таки услышали? Вот поэтому мы сейчас отправляемся на поле боя. Взяв со стола тетради для дополнительных занятий, девушки повернулись к выходу, а Мио с выражением крайне досады на лице произнесла: Какая жалость! А ведь сейчас такой редкий шанс отправиться на охоту за сокровищем. В тот же самый момент Ада и Сержа так и замерли на месте с тетрадями в руках. Мио, что это ты сейчас сказала? Тихо спросила Ада. Охота за сокровищем? Я нашла карту. Значит, если мы его найдем, станем знаменитостями? Разумеется. Сразу после этого сержос решилась. Надеюсь, что став знаменитой, я смогу заполучить себя крутого парня. Ну, конечно, это же призрачный катализатор. С ним можно будет призывать песнопением идеального парня. Ха, ха ха шучу. Это уж точно чушь. Но прежде чем Мио успела договорить... Итак... «Что у нас с подготовкой к походу?» Горделиво встав за кафедрой и задала вопрос сержос, успевший нацепить точно такой же шлем, как у Мио. «Что? Вы еще не собрались?» «Я так и думала, поэтому позаимствовало снаряжение из клуба». Неизвестно, как она успела все подготовить, но у её ног уже лежали рюкзаки для каждого из учеников похода и крепкие ботинки для ходьбы по горам. Между прочим, несмотря на то, что в клуб скалолазания Сержес вступила лишь недавно, она уже была экспертом по выживанию. «Сержес, а как же ваши дополнительные занятия?» О чем это ты, малыш?» На вопрос на это ответила Ада, занимавшаяся разминочными упражнениями у входа в класс. На спине у девушки откуда-то появилось копье для нее собственного роста. «Чем это ты занимаешься, Ада?» ха <ст meinem> отправляться в экспедицию всегда опасно. Раз ты на услуги охранников сразу подскакивают». «А с вами правда все будет в порядке, если вы прогуляете дополнительные занятия? Учителя не расстроятся?» Спросила Клюэль, но парочка лишь воскликнула в унисон. «Ха! Когда накануне вероятное сокровище и крутые парни, мы не станем бояться парочки нотаций!» Девушки еще не знали, что на следующий день, из-за прогулов дополнительных занятий, им придется вытерпеть суровый выговор учителя и со слезами на глазах ходить на уроки в выходные. «Есть! Группа собрана! Отправляемся в путь!» «Ура!» Голова экспедиционной группы, она же Мио, с громким шумом двигалась по коридору в направлении своей цели. За ней следовали заместитель главы Сержес, охранник Ада и разнорабочий Нейтс. И лишь один человек рассматривал этих жалких храбрецов ледяным взглядом. «Кругомать не дураки!» Это была Клюэль. На первом этаже библиотеки. Изящная молодая учительница по имени Энн, одетая в белый костюм, хлопнула по плечу случайно попавшегося ей на пути коллегу: «Ой, Миррор!» Не ожидала тебя здесь увидеть. Ты же говорил, что уже давно прочел все книги. Или все таки здесь еще осталось что-то интересное? Интеллигентного вида учитель в синем лабораторном халате и с очками на носу хмуро ответил. «Нет, я кое-что ищу». Обычно он всегда старался сохранять спокойствие и холодный ум, но сейчас почему-то нервно рыскал по полкам. «Ищешь?» «Да. В моей комнате книг уже слишком много, поэтому я и попросил Зесселя присмотреть за кое-чем, но...» Он сказал, что дерево проще всего спрятать в лесу. И похоже бросил ее где-то здесь. Кое чем? Слушай, ты же помнишь тот наш старый сборник? Заметку о тайнике, где он спрятан, я заложил в книгу. И она должна была быть где-то на первом подземном этаже, но. Услышав его слова, он невольно воскликнула: Зессаль придурок! Как он вообще додумался спрятать это здесь? Не шуми, нас могут услышать ученики. Но, если найдут. Все будет очень плохо. Разумеется, и у троица друзей детства, Н. Зесс вместе ставших учителями Академии, когда-то были школьные деньки. Среди множества воспоминаний были радостные, и печальные, и даже такие, которые ни за что не хотелось вспоминать. И в последнюю категорию входил сборник сочинений, которыми троица обменялась друг с другом. Исполненные ощущения юности, они полностью раскрыли себя в многочисленных стихотворениях и рассказах. Однако, повзрослев и устыдившись своего незрелого творчества, учителя спрятали этот сборник в одном из тоннелей в горах рядом с Академией. «Эй, Миррор, но если та вечно на подземном этаже, почему ты ищешь ее здесь на первом? Потому что ее там нет». Повернувшись, к кон ответил Миррор, в скрытых за очками глазах которого светился огонек беспокойства. «Я полностью все обыскал, но ее вообще нигде нет. Сама книга называется не поэтическим сборником, а указателем к тайнику с катализаторами». «Есть вероятность, что какой-то ученик нашел ее и унёс с собой». «Не может быть. Если ученики узнают, что там...» Вообразив сцену обнаружения поэтического сборника, Энн похолодела от ужаса. «Найт, ты читал ту книжку, которую написали учителя?» «Да. Подумать не мог, что господин Миррор написал такую чувственную поэму. Стихотворения господина Заселя тоже весьма утонченные. я сильно удивился. А вот ту госпожи Эн... Ага. Рассказ госпожи Энн был ужасающим. Когда читала, вся прямо заледенела. Я не смог дочитать. Слишком страшно. А потом Энн представила, что будет, когда книга попадет в руки другим учителям. «Директор, вы уже видели ту вещь, которая сейчас ходит между учителей?» «Конечно. Не могу поверить, что всегда спокойная Энн настолько страшная тьма в душе». «Нет, неправда. Мы же тогда были всего лишь детьми». Выкрикнула покрасневшая до ушей учительница, полностью позабыв обо всем вокруг. Н, напомни мне, что ты там такого написала? Не вздумай об этом спрашивать. Сбив дыхание отрезала Н. Думай лишь об одном. Плохо, если то вещь идут, все будет очень плохо. Мирр, хватай этого придурка и бегом в туннель. Нельзя допустить, чтобы сборник обнаружили. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Ого, у нас в Академии такие места есть! Удивленно воскликнула Клюэль, вставь перед входом в тоннель, который уходил вглубь горы. Ага, согласно моему расследованию, когда-то в этих горах добывали драгоценные металлы, а вот этот тоннель-остаток ещё с тех времен, наверное, рельсы оставлять не стали, потому что посчитали их опасными. Порядок следования исследовательской группы был следующим. Во главе шла державшая в руках карту главы экспедиции МИО, второй была исполнявшая роль охранника Ада, за ней держались Нейт и Клюэль, и, наконец, эту колонну замыкала заместитель главы Сержис. Цепочка людей двигалась по мрачному тоннелю, будто направлялась на какой-то странный пикник. А, эм, а вдруг тихонько пролепетал Нейт. «Мне только кажется, или здесь стало ужасно темно?» «Но мы же под землей», — беззаботно ответила ему Мио. Одним из реликтов эпохи активной добычи металла был уросший на стенах тоннеля искусственно выведенный сорт светящего семха. Его свечение едва хватало, чтобы можно было продвигаться вперед, не спотыкаясь, но вот увидеть что-то большее было почти невозможно. «А еще здесь как-то ужасно холодно!» Снова подал голос Нейт. «Разумеется, все даже не достает солнца!» Настолько же естественным голосом отозвалась Сержис. «Ха-ха, малыш, так значит ты...» Начала Ада... Резко заглянув в лицо затихшему Нейту. «Испугался, да?» Непро. Похоже, девушка попала в яблочко. Ошарашенный Нейт отступил назад. «Нейт, если ты не против, может, вернемся? «Если Нейт решит вернуться, то и я смогу потихоньку отсюда удрать вместе с ним». Понадеялась была Леэль, но вопреки ее ожиданиям... «Нет, ни в коем случае. Я совсем справлюсь!» Но Найт проявил невиданное до сего момента упрямство. «Слушай, Нейт, я все удивляюсь. Чего это ты так заинтересовался этим призрачным катализатором? Но я же тебе подар... А, что ты там лепечешь? Ничего же непонятно. Говори мне от ней». А, не скажу!» А, «Нейт, стой! Куда ты? Говорю же, стой! А, хватит уже! Чего ж ты так чудишь? И почему это у тебя лицо все красное?» Клейль задумчиво склонила голову на бок. глядя вслед убежавшему вдаль мальчику. А у нее за спиной... «Бедный Найти, кололо правда настолько толстолобая?» а замучаюсь его ловить!» Устало вздыхали сержес Мио и Ада. «Хм, весьма интересная группа людей». Поправив очки, пробормотал, стоявший за деревом Миррор, глядя вслед ушедшим в тоннель ученикам. Слабое в физическом плане, но обладающий обширными познаниями в песнопениях Мио. Ее полные противоположности абсолютно никакие в теоретической подготовке, но заметно превосходящие остальных в спорте ада и сержес. И в дополнение ко всему этому, обладатели таких навыков в песнопениях, которых все вынуждены признавать, Найт и Клюэль. Молодец, Миррор. Ты, как всегда, собрал всю возможную информацию. Без малейших сомнений, Энн похвалила своего очень осведомлённого друга, который сумел все разузнать о первоклассниках, даже при том, что сам был учителем старших классов. «Эй, Эн, может, нам стоит их обогнать?» — спросил Зессель, одетый в пятнистую футболку. «Согласен. Мы этот туннель как свои пять пальцев знаем, так что успеем добраться до цели быстрее них, даже если не будем спешить», — подтвердил мир, указав на вход. «В этом нет необходимости», — покачав головой, возразил им Эн. «Вы что, забыли? Там с самого начала природы была подготовлена ловушка». По мере продвижения группы в тоннеле становилось все темнее и темней. Под ногами порой попадались корни деревьев, сверху нависали скалы. «Ого! Прямо как настоящее приключение! Чудесно, просто чудесно! Я аж воспылала!» Воскликнула ужасно довольная Сержес. А неподалёку от нее: Найт, ты идешь как-то очень неуверенно. Тебе не нравятся такие вот тёмные тесные места?» Вспоминается, как однажды мама заперла меня в чулане. «Нет-нет, все нормально». «Мне нельзя унывать. Я должен всё вытерпеть!» Выкрикнул идущий рядом сквель мальчик, почему-то отчаянно пытавшийся взбодриться. И в этот же миг... «Эй, всем стоять!» Резко рыкнула ада. Из глубин туннеля послышался какой-то странный шум. «Что это? Там кто-то есть?» Множество черных существ неожиданно обрушилось на экспедиционную группу подобно цунами. «Быть не может! Летучие мыши-вампиры?» Все уже собирались в панике убегать, но их остановила ада, сжимавшая в руках копье. «Ха! Как будто такая мелочь меня остановит!» Невероятными движениями копья девушка подшибала всех летучих мышей одну за другой. «Вау! Потрясающе, ада!» Все члены группы захлопали в ладоши. «Но естественно, это же я! Давайте уже! Собирайтесь с духом и пойдем дальше!» Безо всяких усилий пробившись сквозь вот такую вот природную ловушку... Ученики беззаботно двинулись дальше. «Детишки справились?» Нахмырившись, пробормотала Энн, наблюдавшая за ситуацией издалека. Она рассчитывала, что ученики в страхе сбегут от первого же испытания, и, конечно, совсем не ожидала, что те контратакуют. «Эй, Энн!» — Окликнул коллегу Зассель, недовольно разглядывая ее. «Тут уже ничего не поделать. Лучше думай, что же нам теперь предпринять? все таки обогнать их? В этом нет необходимости». Покачав головы, возразил Зессалю, превратившее абсолютное спокойствие в свою веру Миррор. «Вы что, забыли? На самый крайний случай в ту карту была добавлена одна уловка». Все действительно было так. Карта изображала кратчайший маршрут к цели. План Миррора заключался в том, что идущие по кратчайшему пути исследователи в любом случае попали бы в специально необозначенную на карте яму. По сути, сама по себе карта и была ловушкой. Таким образом, они, ничуть не сомневаясь, выберут кратчайший путь». а затем обязательно попадут в яму. «Ах да, я действительно об этом забыла!» Облегченно выдохнула Энн. Они прорвались сквозь первую преграду, «Ну и пусть! Все в рамках расчетов. Блеснув очками, уверенно сказал Миррор. Группа во главе с Милу спокойно и в полной тишине двигалась по еще тесному тоннелю. На лицах учеников уже проявлялись признаки усталости. «Эй, Мио, мы идем уже очень долго, и так до сих пор не добрались?» Спросила Клюэль, которая уже перестала верить в скорое окончание их экспедиции. Ага, я думаю, уже скоро. Но, бросив взгляд на карту, Мио резко замерла. Скоро! А? А? О, -о, -о... что случилось? Одновременно спросили все остальные. А, я поняла! Радостно воскликнула Мио, хлопнув в ладоши. Я перепутала дорогу. На недавней развилке нужно было свернуть, чтобы пройти по кратчайшему пути. но, похоже, мы выбрали самый длинный». Глава экспедиции широко улыбалась и хихикая потирала щеку. «Ну вот, значит, это ты виновата!» Устало вздохнули остальные члены группы. «Простите, но раз уж мы уже пошли-то дорогой, давайте дальше пойдем по ней, а то возвращаться как-то совсем лень». Безо всяких усилий, избежав хитрой ловушки с ямой, группа МИО беззаботно двигалась дальше. «Это вне моих расчётов», — пробормотал Мейрор. В спешке поправив съехавший на носочки Миррор! Эн рассматривала коллегу ледяным взглядом. Как я мог настолько просчитаться? Все мои сведения говорят, что она талантливейшая образцовая ученица. Я считал, что у этой девушки есть только природный ум, так неужели она обладает еще и слепой удачей? Вот почему нельзя полагаться на неполную информацию. Миррор с загадочным философским видом кивнул самому себе. Извини, Мир, я немного тебя не понимаю. «Не думай об этом. Надо поспешить за ними». Мира и Эн уже собрались в панике бежать за учениками, однако... «Ну-ну, хватит вам. Не надо суетиться», — заявил Засаль, сложив руки на груди. «Задумайтесь, в этом тоннеле такая темень. Светящего СМХ уже почти нет, а если ничего не видно, то и двигаться вперёд нельзя. Но они же ученики. Уж песнопение света...» Начала было возражать Н, но сразу же удивленно распахнула глаза. Ах да, песнопение света. Ученики Академии, конечно же, умели пользоваться песнопением света, но вот поддерживать его они могли максимум минуту. С таким ограниченным временем действия его невозможно было применить для освещения. А вот у учителей на такой случай было достаточно сложное песнопение феи Светлячка, обеспечивающей долговременный свет. Дети храбро сражались, но на этом все закончится. Самоуверенно кивнул самому себе Зассель. «Ай!» Споткнувшийся с закрытой темнотой камень, Нейт внезапно упал. «Нейт, ты в порядке?» крикнула Клюэль. «Да, но мне ничего не видно. Слишком темно». Мальчик медленно поднялся на ноги. «И правда темно. На такой глубине почти нет светящегося мха». Оглядевшись вокруг, согласилась Мио. И в этот же миг... Ха, ха ха О чем это вы?» Внезапно вклинилась в разговор Ада. «Вы ведь не забыли, чему мы вообще учимся в академии?» ах да песно пеня света это же основа из основ мио натянуто улыбнулась явно смущаясь из за того что проглядело нечто настолько элементарное для призыва света белое песнопне естественно не всего а значит мой выход сейчас я покажу вам что владею не только копьям на этих словах Ада убрала руку в карман формы и не только копьям не только а девушка ощупала все свои карманы а «Ада, что случилось?» Хором задали вопрос остальные. На лице Ады возникла горькая улыбка. «Не забыла взять с собой катализатор». «Типичная Ада. Какой еще ученик школы песнопения пренебрежет здравым смыслом и не возьмет с собой катализатор?» «Копьё у нее замечательное. Да, просто замечательное. Особенно замечательным оно было в момент атаки летучих мышей». И все всё-таки в песнопениях и учебе она совсем безнадёжна. А Динаверное стыдно». Тихо переговаривались между собой остальные члены группы. Замолчите! Хватит! Не трогайте меня! Эда резко отвернулась, будто собиралась сбежать. Ладно, теперь пришло время для моего биорка. Мио достала из кармана тёмно зеленый лист какого-то растения, который собиралась использовать в качестве катализатора. Затем она замерла на месте и закрыла глаза. Биорк! Песня зеленого! Призванная светящаяся сфера озарила кругу тусклым зеленым сиянием. «Отлично! вперед! Но в тот же момент, как Мило сделала первый шаг вперед, сияние Сферы быстро ослабло, а затем в мгновение ока исчезло. «Что?» Мама говорила мне, что песнопение света очень простое, но его долго совершенствовать. Призывать свет на 10 секунд легко, но чтобы он продержался хотя бы 5 минут, надо тренироваться целый год. Задумчиво пробормотал Нейт. «Значит, сейчас мы никак не сможем использовать песнопение света». «О, это проблема». На этой три девушки в замешательстве опустили головы, и только Клюэль наблюдала за ними со стороны. «Слушайте, у меня есть одна идейка». Тихо сказала она и подняла правую руку над головой. «Ой, значит, ты что-то можешь с этим сделать, Клоло?» «Ага, подождите чуть-чуть». Кивнув удивленный Мио, Клюэль достала из своего рюкзака тюбик с красной краской, а затем, сняв крышечку, выдавила немного содержимого себе на палец. «Так, катализатор есть, а осталось только представить образ, то есть определиться с тем, что я буду призывать». В воображении Клюэль нарисовали алые перья. звучит темно тёмно-алый колокол». Тайная песня на риту с приятной мелодией эхом прокатилась по тоннелю. «Я славлю твое имя, красный, яркий и любимый». Краска на пальце девушки спустила красное свечение, из которого сформировался канал. «Ясным напевом носимый доброты лепесток тихо тебя поздравит. Дитя, что было рождено, коли мир тебя желает». Клейль плавно пропила последний куплет песни. «Кейнос. Песня красного». В воздухе вокруг группы учеников появились танцующие перья, излучающие ярко-красное сияние. «Смотрите-ка, это же не свет!» Приблизившись к чарующему свечению, Сержис резко дернула руку. «Да, это песнопение пламени». Между прочим, если правильно призвать пламя, то его потом можно долгое время поддерживать тем же самым песнопением. Вот и подумала, что можно им воспользоваться для освещения пути. «Ах да, такое действительно было написано в одной книге. Помни, как когда-то нашла ее в библиотеке?» Милу вскинула руку вверх, словно вспомнив ответ на вопрос на уроке. «Что? Ам, Клель, ты же почти не ходишь в библиотеку. Откуда тогда такие познания?» Услышав вопрос, озадачно склонивший голову на бокады, Клюэль немного смутилась. Но ну, я же недавно увидела, насколько ты хороша. Вот и решила немного потренироваться. Короче, меня научили». «А? Нечестно? Ты от учителя узнала?» «Да, от господина Зесселя. Он преподает кейны в старших классах». «Как же замечательно ты усвоила мои уроки!» «Восхитительно, Клюэль! Просто восхитительно!» «Молодой учитель гордость Академии...» Наблюдал за происходящим происходящему закрытии и лил горячие слезы умиления. Как и ожидалось от моей ученицы! Я так и знал, что ты настоящий гений красных песнопеней! Так это ты во всем виноват! Громко выкрикнули Миррор и Эн. Зассель сразу же в панике замотал головой. Неправда? Это все просто совпаде! Ну ладно, хватит! Раз все так далеко зашло, то уже ничего не поделать. Придется мне снять все ограничения и явить свою полную силу. Неужели ты сейчас? То самое песнопение! Даже всегда спокойный мир разменился в лице, когда увидел решимость решимостьян. Да, у меня уже не осталось другого выбора, кроме как раскрыть свое последнее средство. Мир знал, это было отвратительное. Несколько лет назад запечатанное самой Эн тайное песнопение. Мне жаль, не держите на меня зла! Тихо извинившись перед учениками, Эн крепко сжала в руки катализатор. Часть четвертая. Ужасно тесный туннель вдруг начал расширяться. «Это же признак близости сокровища!» После слов Мио лица всей группы сразу просветлели, однако в тот же самый момент земля под их ногами внезапно содрогнулась, а затем послышался странный грохот. «Обвал?» — боязливо предположил Нейт, однако Ада, нахмырившись, возразила ему. «Нет, не похоже. У меня какое-то странное ощущение». Грохот постепенно становился громче, и одновременно с этим на стенах тоннеля росли странные тени. Казалось, будто что-то подбирается к ученикам сквозь землю. «Это же...» Меу указала пальцем на нечто, которое пробило стену тоннеля и выбралось наружу. В свете от племени было видно какое-то извивающееся тело до странности чистого белого цвета. У него не было ни конечности, ни даже лица. Оно просто извивалось. «Гусеница!» Тихо пробормотал Нейт себе под нос. Мальчик был прав, вне всяких сомнений это была самая обычная гусеница. Но проблема заключалась в том, что именно эта гусеница оказалась огромным, трехметровым монстром. Чудовищное насекомое издало какой-то неописуемый рык. К нам вылезло нечто странное и гигантское, завопили ученики, прячась за спину девушки с копьем. "Эй, Ада, сейчас самое время тебе поработать. Быстро прогони эту противную тварь своим бесподобным копьём", крикнула Мио, указывая пальцем на гусеницу. Ада Юнг с самого раннего детства упражнялась с копьём в ежедневных суровых тренировках. Поступив в академию, она наполовину ради развлечения вступила в клуб владения копьем, но когда девушка становилась серьезной, ее возможности многократно превосходили уровень любого из членов этого клуба. Однако именно сейчас она почему-то так и не подняла копье, даже в боевую стойку не встала. «Эй, Ада!» Вообще никак не отреагировав на слова Мио, девушка с копьем мелко задрожала. «Знаете...» Затем она медленно, в необычайно напряженной манере, повернула голову к остальным. «По правде говоря, именно с гусеницами я ничего сделать не смогу!» «Да что с тобой такое? Леди, себя строишь!» Слова Мио заставили Аду еще сильнее сдрожать. «Даже вспоминать страшно. Четыре года назад, когда мы с родителями устроили барбекю, вместе каким-то образом оказалось вот это вот и «Я не знаю того!» Затем Ада на мгновение замолчала, будто лишилась голоса, но... «Нет, никаких гусениц! Ни за что!» Оставив четверых товарищей позади, девушка с копьем в руках на полной скорости умчалась вдаль по тоннелю. «Эй, Ада, стой!» Гусеница на ужасающей скорости рванулась к оставшимся ученикам. «Нет, хватай лучше на это! Он вкуснее!» «Мио, что это ты пытаешься провернуть-то? А, она правда на меня ползет. Вся группа бежала, каждый кто как мог. Нет, не вся... Один-единственный человек так и не сдвинулся с места. «Это же... королевский снежный подвид!» Это была Сержес, застывшая с выражением радости на лице. «Почти элизарное существо, живущее только в дальних уголках гор на краю континента. Те, кто видели его и смогли одолеть, подобны героям в глазах скалолаза всего мира. Вот так-то!» Глаза Сержес сияли, словно устремленные прямо в завтрашний день. «Вот он мой шанс! Если я держу над ним верх... то в следующем триместре точно стану главой клуба скалолазания. Нет, я взаду на этот пост уже завтра. И это не сон. Поэтому я прошу всех вас помочь в осуществлении моей великой цели!» и Заявила девушка, чьи губы расплылись в зловещую хмылке. «Эй, Сержис! Что такое, Клюэль? Ты же вроде говорила, что собираешься найти сокровища и стать известной, чтобы подцепить крутого парня. Что? Да плевать мне на это!» и Весело помахала рукой и Сержис. Я решила посвятить свою жизнь покорению природы. Ради этого мне обязательно нужно взять под контроль клуб скалолазанья. И что в сравнении с этим, какой-то парень или два? А кстати, парни же всегда бросали Сержис через день после похода на свидание в горы. Сразу же вспомнили остальные ученики. Ха-ха-ха-ха! же, иди ко мне, подружка-госеница! Сержис поманила насекомое к себе. В ее жести чувствовалось нечто превосходящее желание убийства и загадочно напоминающее любовь. Даже легендарная гигантская гусеница попятилась от настолько странной девушки. «А, Сержес, что такое найти?» Не оборачиваясь к мальчику, переспросила Сержес. «Судя по твоим словам, это крайне редкое существо, разве нет? Ранить его как-то... Всё в порядке, найти. Это совсем не больно!» На этих словах Сержес достал из рюкзака ледоруб, на ручке которого была прилеплена этикетка «Ледоруб для скалолазания», «Предупреждение», «Инструмент острый», «Проявляйте осторожность!» «Вот именно! Совсем не больно! Не больно! Ты не будешь страдать!» «Да ты что! Я так и знал! Ну-ка расслабься!» «А, гусеница, беги!» Словно подгоняемая отчаянным криком Нейта, гигантская гусеница с громким рёвом скрылась под землей. «Как такое возможно? Моё тайное средство!» Сквозь сжатые зубы процедила Энн, с трудом вынося чувство истощения. Но нет, это еще не конец. Мирр, Зессель, пошли. Теперь нам остается только остановить их самим. Часть пятая. Так-так, нашла! Мия указала в самую глубь тоннеля. Там, в центре небольшой полости, лежала металлическая коробка. Увидев ее, вся компания во главе с Мил взволнованно воскликнула. Наконец-то! Пять человек одновременно подбежали к коробке с сокровищем. Но в этот же момент... Стойте! Тоннель огласил и хорошо знакомый им голос. Обернувшись, ученики удивленно распахнули глаза. Госпожа Н, господин Мирр и господин Засель тоже? Что это вы тут делаете? Решительно спросил у их Н. И словно бы все было абсолютно естественно, группа учеников хором возразила: Сокровища ищем, а вы? Но учителя помедлили с ответом. Это и был удобный момент. Хватай сокровища! Выкрикнула Мио, поднимая коробку в руках. «Стоять! Отдайте нам сборник поэзии!» «Сборник?» Едва ученики услышали случайно вырвавшуюся фразу Зесселя, так сразу уставились на коробку. И их глаза засияли. «Чёрт! Я случайно!» «Ты, как всегда, Зессель!» МИРА рассмотрел коллегу полным отвращением взглядом. «Ха-ха-ха! Я все поняла! Так значит, этот драгоценный катализатор называется «Сборник!» Мио была опьянена своими полностью ложными рассуждениями. «Ну хватит! Жалко тратить время на эту перебранку! Немедленно отдайте это нам!» «Ни за что!» «Нейт, держи пас!» «Есть!» Нейт поймал брошенную ему коробку и уже собрался было убежать. Но в тот же момент камни на потолке тоннеля начали трястись. «Что это?» Из-за напоминающего гром грохота земли, Нейт ослабил хватку, и коробка выскользнула у него из рук. «Насколько я помню...» Кое-чье призванное существо по своей природе бездумно роет землю. Пробормотал побледневший Миррор. Весь этот тоннель полон дыр. Он так не продержится. Неужели обвал? Одновременно подумали все присутствующие. Из глубины тоннеля к ним приближалось огромное количество песка и грязи. Увидев это, б-б-б, начал бормотать кто-то. И прежде чем гигантские камни начали падать с потолка... «Бежим!» Впервые за долгое время у учеников и учителей появилась общая цель. Часть 6. Скальное основание гора слабло, и произошло осетание грунта. В учительской громко звучал голос с трудом, сдерживающий гнев женщины. Более того, в школьном дворе поднялся переполох из-за обосновавшегося там призванного кое-кем существа. То есть учителя не только не остановили ушедших горы учеников, но и ухудшили ситуацию. Завод жестика глубоко вдохнула... разглядывая каившихся учителей. «Вы так и не изменились со своих школьных времен. А ведь я думала, что вы будете хоть немного послушнее, когда станете учителями». Когда-то давно нынешняя троица учителей училась именно у Джессики. «Простите нас, учитель!» А неподалеку от расстроенных учителей... «Вы же видели табличку, на которой черным по белому написано, что ходить в горы без разрешения запрещено, а?» «Простите нас, учитель!» Точно таким же редком стояли пять каявшихся учеников, которых ругала их классный руководитель Кейт. А, но что вот с вами делать? Ведь такой вещи, как призрачный катализатор, просто не может существовать». «Неправда? Мы действительно в виде...» Отчаянно попыталась объясниться Мио, но... «Не неси чушь! И, кстати, Мио, ты ведь была главной в этом преступлении! Ты уже приготовилась писать объяснительное?» «Нет!» Между прочим, всего неделю спустя... Теперь уже в самой Академии случился второй раунд борьбы за призрачный катализатор под названием «Сборник», но это уже совсем другая история. Аккорд Синего. так кто превосходит Эрмадеуса. Часть нулевая. Это история о том, как на меня внезапно напали. О том, как меня, самого гордого среди всех призванных существ, повергли в пучины ужаса. Если хотите узнать, что было дальше, слушайте внима. А? Что значит «постой»? Что значит «кто ты такой»? Неужели вы меня не знаете? Что, правда не знаете? Ну вот, знаете же. Вот он, я. Тот, кого наит зовет Арма. А? Эй, летучая ящерица цветонощи. Чего это ты вцепился в форточку? Тьфу. Вот именно в такое время пришла эта надоедливая. А ну стой, не убегай. ты ведь на переполох? Эй, Найт, ты тоже помогай его ловить. Ой, спрыгнул! Не беспокойтесь, это просто шутки одноклассницы Найта, девчушки по имени Клюэль. Итак, я продолжу рассказ. Эта история произошла через два дня после того, как мы с Нейтом впервые прибыли в эту академию. Тогда Найт проявил себя как полный дурак, поэтому я разволновался и на следующее утро скрытно залез к нему в сумку. Тогда и случилось это происшествие... Нет, Самый настоящий кошмар. Часть 1. В это время года волны солнечного тепла буквально обжигали кожу. Несмотря на такую жару, на территории Академии Тремия то тут, то там можно было заметить учеников, занятых тренировками песнопений. Все они готовились к крупному мероприятию под названием «Состязание», на котором они собирались продемонстрировать результаты своего труда. За безустали трудящимися в открытом палящему солнцу дворе учениками издалека наблюдала золотоволосая девушка. «О, как же все стараются!» Вытерев пот со лба, Мио Лендер вздохнула. Она не могла сама присоединиться к тренировкам, потому что уже несколько часов просто стояла в теньке. «О, жарковато. Ты как Арма?» Спросила девушка, взяв на руки прежде сидевшее у нее на плече призванное существо. Оно было размером с котёнка, а внешним видом сильно напоминало ящерицу. Существо с тонкими конечностями и длинным хвостом было покрыто крепкой чешуей глубокого черного цвета. Несмотря на такой облик, оно не было ящерицей. Больше всего на это указывала пара сложенных на спине крыльев, которые можно было заметить, только если хорошо присмотреться. Мео до этого никогда не встречала говорящих на человеческом языке ящериц. Ей даже не доводилось слышать о подобном. «Мео!» «А ты, случайно, не слышала о таком способе очищения разума, при котором перестаешь чувствовать и жары холод?» «В каком уголке мира несут такую чушь?» Армос сначала нахмурился, а затем легонько покачал головой. Похоже, он и сам не знал деталей, но несмотря на то, что это призванное существо выглядело очень разумным, некоторые пробелы в знаниях тоже были его характерной чертой. «А, кстати, раз уж тебе жарко, то почему бы не призвать воду?» «Если б могло, то никаких проблем и не было бы». Обычная вода и лед относились к синим песнопениям, тогда как Мио специализировалась только в зеленом. Девушка слышала, что среди учителей многие владели парой цветов, но для нее, первоклассницы, подобное было попросту недостижимо. «Тогда, может, найдем на этой девчушку?» М -м, дай подумать». Приложив палец к щеке, Мио сделала вид, что задумалась, и представила себе лица названных людей. «Сегодня с утра на этой клюэль готовили катализаторы вместе с ней». После обеда же пришло время испытать приготовленное на практике. В настоящий момент одноклассники Мео занимались песнопениями в другом месте. А вот та причина, по которой они занимались отдельно... «Слушай, Мио, пока мы не закончим с тренировками, не могла бы ты составить компанию летучей ящерицы?» Тайна попросила подругу Клюэль, которая никак не могла сосредоточиться, когда рядом находилось разговорчивое призванное существо. «Для прогулок сегодня жарковато, так что я пас. Слушай». «Может, зайдём в здание?» mm, ну ладно». Неожиданно смирно согласилась ящерица «Цвета ночи», чуть-чуть взмахнув крыльями. «В таком случае не могла бы ты показать мне школу?» «Показать?» М «Да, это то место, где учится Нейт. Я должен знать его структуру». «О, хорошо, хорошо. У нас тут все довольно-таки любопытные, так что если будешь один блуждать по Академии, то тебя наверняка поймают». Кроме того, показывая армию Академию... Я как раз смогу убить время, пока Нейтс Клулу не закончил с тренировками. Подумала Мио. Ладненько, начнем с корпуса первоклассов, затем я покажу тебе клубы и кружки. Что ж, приступаем к исследованию Академии. С армой на руках Мио направилась к корпусу первогодок. Хм, школа такая сложная штука. пробормотал Арма, рассматривая потолок коридора отсутствующим взглядом. На огромной территории Академии в ряд располагались и учебные корпуса всех годов обучения, и различные служебные строения, как, например, библиотека. Даже одно только главное административное здание было переполнено бесконечными комнатами, вроде учительской, приемной и информационного отдела медпункта. Структура Академии в целом была довольно запутанной. На этом общий обзор вроде бы закончен. Задумчиво пробормотала МИО, и призванное существо размашисто покачало головой. Но общую структуру школы я запомнил. Но мне пока еще не ясно, что такое эти клубы. Сейчас я более-менее понимаю только то, чем занимаются клуб боевых искусств, в который ходит девчушка. «Да-да, видишь ли, в триме очень много учащихся, поэтому и клубов полным-полно. Возьмём, к примеру, наш класс. Сержис состоит в клубе скалолазания, а Ада — в клубе владения копьем. А ты посещаешь какой-нибудь клуб?» Девушка подняла взгляд к потолку. «Нет». поскольку мой дом довольно далеко от школы. Однако я состою в одном сообществе, пусть даже оно не является официальным клубом. Оно называется «Общество расследования и истории о привидениях». Что? Привидениях? От столь неожиданного слова Арма невольно нахмурился. Даже 13-летний Нейт уже перерос под период, когда он боялся таких вещей. на три года старше, и к тому же, как я слышал, у нее отличные результаты на тестах. Неужели она действительно состоит в таком обществе? Да. «Пусть мы всего лишь отдел клуба расследования загадок, но у нас больше сотни членов. А летом мы еще проводили испытания смелости». «Привидение. Как же по-детски?» — подумала Арма, но не стала высказывать этого предположительно взрослой девушке. «Думаю, большая часть таких случаев — это переполох, созданный призванными существами. верно это секрет». По лукавой улыбке Мио, Арма сделала вывод, что его предположение было близко к правде. «Итак... «На этом мы, пожалуй, закончим», — сказала Мио, встав перед тупиком в северной части корпуса первоклассов. Девушка уже направилась было обратно в класс, но вдруг внезапно остановилась. «Что случилось, Мио?» Не обратив внимания на вопрос армы, она пристально уставилась на дверь комнаты в конце коридора. «Ой, какой вкусный запах! Это точно должно быть печенье или пирожки?» Как и сказала Мио... По коридору плыл какой-то приятный аромат, источником которого и была, скорее всего, та комната, на которую она смотрела. «Что здесь? Третья лаборатория. Ей пользуется общество изучения кулинарии». С улыбкой на лице ответила Мио и без стука распахнула дверь в комнату. В тот же миг жар, от которого становилось тяжело дышать, ударил в лицо посетителям. В лаборатории находилось примерно 10 человек. Часть из них сражалась с лежавшей на разделочной доске рыбой, часть пристально наблюдали за кипящими кастрюлями, Комната же напоминала большую кухню. «Привет. Кири здесь?» Услышав голос Мио, одна из учениц в переднике обернулась и ответила. «Привет, Мио. С чего это ты вдруг пришла? В состязание уже совсем скоро? Разве тебе стоит вот так вот впустую тратить время?» У нее были длинные волнистые золотые волосы, темно-зеленые глаза, в которых чувствовалось слабое беспокойство, довольно зрелый внешний вид и очень спокойный голос. По производимому впечатлению, она напоминала скорее взрослую женщину, нежели ученицу. «К тебе это тоже относится, Кири. Ты тут занята приготовлением сладостей, когда следовало бы готовиться к выступлению за наш класс!» Надувшийся уперев руки в бока, возразила Мио. «Знаю. Но в любом случае, мы всего лишь первоклассники, недавно поступившие в академию, и доступные нам песнопения весьма ограничены. Поэтому мне кажется, что нам не стоит сильно напрягаться». Прикрывая улыбку рукой, ответила девушка. «Мио, кто это?» «Кири. Моя одноклассница. Эта женщина правда была в классе?» Арма не помнил лица Кири, хотя был уверен, что видел всех одноклассников это, когда осматривал классы сумки. Все свободное время Кири проводит третьей лаборатории. Она всего лишь первоклассница, но уже занимает пост заместителя главы общества. Это невероятно!» Как будто поняв, что разговор идет о ней, Кири задумчивым видом указала на Мио. «Эй, Мио, что это ты держишь на руках?» «А, ну, но... ящерицу?» Замешкавшись с ответом, Миу увело дрожащий взгляд в сторону. «Ну ладно, тогда ничего не поделаешь». Немного посомневавшись, но все таки сдержав недовольство, согласился Арма, который терпеть не мог, когда его называли ящерицей. Он и сам понимал, что если о нём будут рассказывать слишком много, проблем станет в разы больше. Естественно, Кири, как ученица школы песнопений, должна была знать их возможности, и потому спокойно воспринять способность призванного существа разговаривать. «Вот как! Похоже, это очень редкая ящерица!» Арма предполагал, что девушка скривится от его вида, однако это не показало ни малейшего беспокойства. Насколько он знал, девушки в основной масти терпеть не могли рептилий, однако Кири оказалась другой. И вся же... Почему у нее такой загадочный взгляд? Неожиданно ощутив холод, Арма содрогнулся всем телом. У него было мало опыта общения с людьми, Но от светящихся странным светом глаз Кири и её слабые холодные улыбки по спине у него пробежали мурашки. «Мио, сейчас же уходим отсюда! Сейчас же!» Прошептал Арма на ухо девушке. «Я не совсем понимаю причин своего беспокойства, но не очень-то хочу задерживаться в этом месте». «А? Ну ладно, пойдем. Но в тот момент, как Мио уже почти вышла из комнаты... «Эй, Мио, печенье скоро будет готово. Раз уж ты тут, может, воспользуешься такой возможностью и попробуешь?» спросила Кири, указав на духовку. О, так это действительно печенье! Какой приятный запах! Ага, как раз пришло время пить чай. У нас даже есть твой любимый травяной. Хорошо, хорошо. Жду, не дождусь. Эй, Мио, стой! Арма попытался удержать ситуацию под контролем, но Мио с ним на руках уже нырнула обратно в комнату. Думаю, минут через десять все будет готово. Ах да, бросив короткий взгляд на духовку, Кире вдруг хлопнула в ладоши, будто что-то вспомнила. Слушай, Мио, могу я тебя кое-чем попросить? Я забыла вернуть книгу в библиотеку. Сегодня последний день срока, а мне сейчас никак нельзя от духовки отлучаться. Хорошо, я быстренько сбегаю. Арма, подожди меня здесь! Взяв в руки книгу с названием Энциклопедия самых редких в мире ингредиентов, Мио встала со стула. Оставшаяся в одиночестве Арма проводил ее взглядом. Хм, ну ладно, она же скоро вернется. Закрыв глаза, призванное существо свернулось в клубок на стуле. Но его покой длился всего мгновения. Услышав приближающийся к нему звук шагов, Арма приоткрыл глаза. Перед ним стояла девушка, которая должна была наблюдать за духовкой. «Знаешь...» Арма собирался было просто ее проигнорировать, но... «Я ведь заинтересовалась тобой с первого же взгляда». «Заинтересовалась...» От таких слов Арма инстинктивно поднял взгляд на Кири. «Нет, не так». «Правильнее было бы сказать, что я все это время искала тебя». Она не только не испугалась внешнего вида Армы, но даже протянула к нему руку с ногтями в розовом маникюре и быстро погладила его по спине. «Я искала тебя». А «Вот как». «Искала». Повторил Арма слова собеседницы, скрывая свои подозрения. «Да. Я знаю твою истинную природу». В этот момент Арма не смог поверить своим ушам. «Истинную природу? Невозможно». Я существо Цвета Ночи, однажды призванное песнопением Евы Марии. Однако моей истинной природе сейчас знает только Нейт, и он ни за что не стал бы бездумно всем об этом рассказывать. Очень слабый блеф. «Нет, это правда. Ты ведь из той легенды?» В голосе Кири слышалась боязнь, но при этом в нем не было сомнений. Услышав слово «легенда», Арма по ассоциации вспомнил в первую очередь об истинных духах. «В этом мире никак не может быть легенд обо мне». На точки зрения обычного певчего, истинные духи и правда являются вызывающими боязнь сущностями. Многие призванные существа, как, например, драконы и пегасы, действительно упоминаются в легендах и фольклоре. И откуда откуда-то узнала о моем существовании». Несмотря на пристальный взгляд Армы, девушка не дрогнула. Я окопалась в хранилище библиотеки и случайно нашла старую-старую книгу. «Не убирая улыбку с лица и ни разу не моргнув», — ответила Кири. «Ты ведь то самое существо из легенды. Это точно не совпадение. Я думаю, что это судьба». «Я не знаю деталей, но не похоже, что эта женщина ошибается». Встретив прямой взгляд девушки, Арма ненадолго замолчал. «Видимо, мне будет сложно обмануть ее. «Ни в коем случае не говоря об этом другим, женщина». Смирившись с произошедшим, медленно проговорил Арма. «Разумеется, никому не скажу». Ответила порозовевшая, словно от смущения Кири, и опустила взгляд. «Я ведь не хочу, чтобы тебя схватил кто-то еще. «Схватил?» Но прежде чем Арма успел хоть что-то сказать, по третьей лаборатории прокатилась эхо от щелчка крупного висящего замка, заперевшего дверь. «Заместитель, лаборатория закрыта!» «Спасибо. Достаньте остальные ингредиенты из холодильника!» «Есть! Но ну что делать с этим вот?» «Беру его на себя! Это же моя добыча! Вы что, думаете, я возьму его так запросто отдам в главе?» Скороговорка раздала указание остальным членам Кири. «Мне кажется, атмосфера в комнате как-то изменилась. И вообще, зачем нужно было запирать дверь, если Мио должна скоро вернуться?» «Эй, что здесь происходит?» Заместитель главы общества кулинарии не дала ответа на вопрос Арма. «Эй, тебя же Кири зовут? Мео ведь?» И в тот же миг... Девушка посмотрела на него через плечо. «А?» Ощутив давление тишины, Арма непроизвольно отступил назад. Этот пристальный взгляд как будто сияющих глаз. Едва заметная улыбка. Уставившаяся на ящера девушка представлялась ему призраком прямиком из истории Мио об испытании смелости. «Кто ты?» «А, наконец-то мы встретились!» С невероятной радостью в голосе воскликнула Кири, не обращая внимания на смятение Армы. Вся, как и сказано в книге. Нет, даже лучше. Знаешь...» На лице заместителя главы общества изучения кулинарии появилось выражение восторга, а затем она указала на Арму невесть откуда взявшимся разделочным ножом и тихо пробормотала, будто разговаривала сама с собой. «Ты выглядишь очень аппетитным!» все всё-таки она ужасно старая», — нахмурившись сказала Мио, разглядывая полученную от Кири книгу. Переплет уже совсем озносился, а страницы выцвели и начали рассыпаться. «Энциклопедия самых редких в мире ингредиентов?» «А Кири тоже довольно любопытна». «А что-что?» «Голова 1. «Древние кулинарные ингредиенты, ставшие легендами?» Мио редко читала книги по кулинарии, но все таки оставалась книжным червем. Не прочитав хотя бы содержание, она не смогла бы унять свое любопытство. «Хм, пища для поддержания кожи в идеальном состоянии. Похоже, люди прошлого думали о тех же вещах, что и мы». Девушка энергично перелистывала страницы, но вдруг. Ой! Из старой книги выпала страница и мягко опустилась на землю. Сначала Мио подумала, что случайно выдрала ее, но затем пришла к выводу, что скорее всего прочность книги просто достигла своего предела. Скрепевшие страницы книги нитки совсем истончились и больше напоминали мусор. Э, это уже не исправить. Мио подобрала упавшую страницу. Что? На ней было изображена иллюстрация того самого легендарного ингредиента, а если точнее, фотография ящерицы с черной чешуёй и размером скотенка. Что-что? Одноглазая скалистая ящерица. В соответствии с названием, она имеет один глаз и чёрный, напоминающий обсидиан чешую. Вопреки отвратительному внешнему виду, ее прозрачное мясо... Так-так... Говорят, что она помогает сохранять здоровье кожи. Ого, и такое бывает. Некоторое время, поразглядывав фотографию, Мио вдруг задумчиво склонила голову на бок. Такое чувство, что она выглядит как Арма только с одним глазом. Арма была несколько больше представленной ящерицы, глаз у него было два, да и цветом чешуи несколько отличался. Однако если бы их поставили рядом, то человек вряд ли смог бы их отличить друг от друга с первого взгляда. Вот насколько они были похожи. А может быть Кири взяла эту книгу, потому что хотела найти вот это вот одноглазое нечто? Мио была уверена в том, что ее предположение верно, потому что страница с фотографией износилась особенно сильно. Кири наверняка много раз рассматривала ее. Но вот и что с ней делать? Мио никогда не была сильна в готовке, да и не особенно ей интересовалась, потому что всегда ела дома у родителей. Однако случай Кири отличался: оба ее родители работали поварами в престижном ресторане, поэтому она с ранних лет прошла всевозможные тренировки в сфере кулинарии. Я, разумеется, она мечтала, что в будущем тоже станет первоклассным поваром. «Но тогда почему Кири поступила именно в школу песнопений?» Задумалась Мио. Она уже напрямую задавала этот вопрос своей специализирующейся в синем однокласснице, вместе с которой они проучились уже полугода. «Потому что любит кулинарию всем сердцем?» Пробормотала Мио и пожала плечами. В любом случае, Кири собиралась стать певчей, чтобы призывать такие пищевые ингредиенты, каких еще не видел мир. В настоящий момент ее целью был призыв рыбы с голубой чешуей. Ну ладно, даже Кири вряд ли перепутает арма вот с этим. Нашла! Наконец-то я тебя нашла! Легендарный ингредиент! Всем телом излучая нечто напоминающее жожду крови, Кири медленно приближалась. Что? Ингредиент? Да. Одноглазая скалистая ящерица, которая, как говорят, практически полностью вымерла из-за чрезмерной охоты, потому что была уж слишком замечательной пищей. Совершенный пищевой ингредиент, лишь попробовав который, сохранишь красоту кожи на 10 лет вперед. Подумать не могла, что ты окажешься в этой академии. Нервно оглядевшись по сторонам, Арма наконец смог принять суть происходящего. Неужели ты имеешь в виду меня? Конечно же! Ты ведь я сам недавно признал, что являешься легендарной ящерицей. Что? Арма в отчаянной спешке вспомнил недавний разговор. Легендарная. Действительно она говорила только о той легенде. Эй. «Мне кажется, такое что не так поняла. Я имел в виду моё величие и достоинство». Однако слова Ормы попросту пролетали мимо ушей девушки. «Тебе не сбежать. Мимо скажем, что ящерица просто куда-то ушла. Или что-то похожее». Кири с разделочным ножом в каждой руке постепенно сокращала дистанцию. В ярком контрасте с улыбкой на губах девушки взгляд у её глаз был невероятно острым и пронзительным. «Ага, неплохой взгляд. Значит, ты собираешься бросить мне вызов?» Прямо встретив блестящий взгляд Кири, Арма тоже немного прищурился. «Всё ясно. В этом мире правда выживает сильнейшая. И даже при том, что ты-то знаешь, у тебя хватает смелости направлять нож на меня, истинного духа ночи. Пожалуй, похвалю тебя за столь неожиданную храбрость. Но...» Произнес Арма, а затем, закрыв глаза, размашисто покачал головой. «Я вынужден сообщить, кем бы ты ни была, передо мной ты не более чем пыль перед сильнейшим ветром». «Не более, чем у дуванчик перед котенком. Итак...» Но прежде чем Арма сумел договорить, раздался глухой звук удара. Арма закрыл глаза всего на мгновение, однако в этот кратчайший промежуток времени сияющий серебром нож пронесся у него над головой и вонзился в дверь. «Что?» Арма неосознанно осмотрел нож. Тот вошел в металлическую дверь по основание. Разумеется, кухонные ножи – это очень острый инструмент. Однако обычным броском добиться подобного результата было невозможно. Для этого требовалась какая-то невероятная сверхчеловеческая сила. Похоже, что я чудом избежал удара. Но давайте предположим на мгновение, что случилось бы. Не стань я качать головой. Эй, стой! Давай будем считать это шут! Ого, ты ловко уклонился. Недаром тебя называют легендарным ингредиентом. Кири даже присвистнула словно от восхищения. В юрках руках неведомо откуда возникли топорики, лезвия которых были еще больше, чем у недавнего ножа. На кромке лезвия виднелось что-то красное, очень напоминающее кровь. Однако, за 16 лет моей жизни еще не было такого блюда, которое сбежало бы от меня, в совершенстве освоившей тайную технику, которую изучали лишь королевские повара: Рагу приготовления страх видов мяса убитых разом. Рагу приготовления? Это что, какое-то песнопение? Арма впервые услышал такое слово, но инстинктивно осознал, что оно несет чрезвычайно опасный смысл. Эй-эй, а откуда такое странное название?» Девушка расхохоталась. Кири, прихрамывая, двигалась к армии медленной, шатающейся походкой, как у живого мертвеца. Армии еще никогда не приходилось встречаться с такой жаждой крови, поэтому от одного лишь вида Кири все его тело словно разбил паралич. Неосознанно для самого себя он спрыгнул со стула и начал пятец назад. «Что с этой женщиной?» Вокруг девушки витала бесконечно далёкая человеческая атмосфера ледяной зимней стужи, а из ее глаз строился мрачный свет восторга. «Нет сомнений, она совершенно серьезна. Она и правда собирается...» «Стой! Я не та ящерица!» «О, ты явно не знаешь, когда следует сдаться. Раз ты есть легендарная одноглазая скалистая ящерица, то смирись и полезай на разделочный стол!» «Нет же! Да и вообще у меня ведь не один глаз!» Однако девушка не восприняла вполне уместное возражение. «О, бог кулинарии! Благодарю тебя за посланный ныне пища!» «Сегодня у нас будет банкет!» Выкрикнув какие-то бессмысленные слова, заместитель главы общества изучения кулинарии рванул вперед со сверхчеловеческой скоростью. «Слушай, что тебе говорят!» По третьей лаборатории эхом прокатился крик летучей ящерицы цвета ночи. «А?» Нейт резко поднял взгляд вверх. «А? Что случилось, Нейт?» Обернувшись к нему, спросила Клюэль. И мальчик и девушка сидели на траве, прислонившись к стволу небольшого дерева. Неужели снова пришел тот старшеклассник? Всего несколько минут назад один из учеников старших классов Академии пытался втянуть их в драку, однако все обошлось благодаря пёвчиму в куртке цвета пожухлой травы. «Нет-нет, не в этом дело», — быстро помотав головой, ответил Нейт девушке, чей взгляд резко стал острым. «Мне кажется, я сейчас слышал крик арма. «Это ящерица? Что-то не могу себе представить нечто такое от этого нахального существа». С кривой улыбкой на лицо сказала Клюэль. демонстративно сложив руки на груди. «Ну да. Арма обычно производит такое впечатление. Я и сам всего один раз видел, как Арма кричит. В тот раз он серьезно разозлил маму и потом очень сильно испугался». «Твоей мамы?» «Да. Она гонялась за Армой с кухонным ножом. Они даже меня напугали, и я спрятался под кровать». «Неожиданно. Похоже, твоя мама была просто невероятной». Пробормотала наполовину удивленная, наполовину испуганная Клюэль. Действительно. Не зная, как ответить получше, Нейт посмотрел на небо пустым взглядом и подумал. Видимо, Клюэль мне не поверила, но я уверен, что слышал крик Армы, который был очень похож на тот самый. «Академия Тремия. Административное здание по надзору за книгами, которые все называли библиотекой». «Так, Мио! сказала сидевшая за стойкой регистрации первоклассница из библиотечного комитета. Как частая посетительница библиотеки, Мио была хорошо знакома с ней, хотя они учились в разных классах. «Эту книгу Кири брала, разве нет?» «Да, я пришла вместо нее. «Так нельзя?» «Нет, нет, всё нормально». Деловито улыбаясь, ответила девушка-библиотекарь. «Если книгу вернули вовремя, то нам не важно, кто именно ее принес. Но я кое-что хочу спросить. Кири, это же та самая заместитель главы общества исследования кулинарии?» «Может быть, в Академии найдутся ученицы с таким же именем, но вот должность заместителя главы общества кулинарии очень сильно сужает круг». «Да. А что такое?» В тот же момент выражение лица библиотекаря стало каким-то непонятным, напоминающим то ли удивление, то ли ироничную ухмылку. «Ну, вот это вот Ваткири довольно известный человек в Академии. Она ведь заняла место заместителя у той силачки, будучи лишь первогодкой». «А силачки? Ты знаешь, что у нас в школе есть отдельный официальный кулинарный клуб?» Однако общество изучения кулинарии почему-то ведет свою деятельность самостоятельно. Как бы это лучше сказать, слишком уж страшными делами последние занимаются. Мягко говоря, это общество людей с манией к острым предметам. постой -ка. Мягко говоря, мания к острым предметам? А что будет, если сказать грубо? Ну, наверное, логово странных людей, которые не могут насытиться ощущением разделки мяса чем-то очень острым. «Ужас!» Невольно выкрикнула Мио. поражённый столь детальным описанием, превосходящим любое воображение. Разделки мяса? Кири? Да быть того не может. Не могу представить себе подобного от Кири с её спокойным характером. Да и остальные члены общества, когда я к ним заходила, показались мне сдержанными добрыми людьми. Ага. Но на деле их сообщество знаменито еще и своей абсолютной иерархией по способностям. Когда им надо выбрать главу, все члены собираются на крыше и устраивают массовые побоища на острых предметах. И в этом году тоже многие из них попали в медпункт. Они только называются кулинарным сообществом, но в реальности это одна из пяти сильнейших вооруженных группировок в Академии. А кстати, Кири один раз пришла в школу с повязкой на всю руку до плеча. Когда ее в тот раз спросили о причинах, она ответила, «Приготовление пищи столкнулось с непредвиденными трудностями. все таки 15 порций – действительно тяжелая битва». «О, так и не скажешь, правда это все или ложь», – вздохнула Мио. Но я просто пересказываю то, что слышал от старших из комитета. Натянуто улыбнувшись, ответила девушка за стойкой, подразумевая, что сказанное было наполовину слухами. И правда, не может такого быть, чтобы Кири занималась настолько страшными вещами. Сдав книгу, Мила направилась к полкам, чтобы поискать себе справочник. Но в тот момент, как она протянула руки к собранию документов в твердом зеленом переплете, откуда-то издалека вдруг донёсся громкий вопль, который заставил девушку обернуться. А? «Мне почему-то кажется, что я сейчас слышала крик Армы». «Да не может такого быть. За ним ведь сейчас присматривает Кири». Приложив руку к голове, Мио на несколько секунд задумалась. Но, ну, наверное, показалось». Девушка быстро выкинула этот из головы. «Тьфу, какая же ты настойчивая!» Отчаянно размахивая крыльями, Арма продолжила уклоняться от безумных атак Кири, летая по тесной лаборатории. Ха, ха ха Чудесно, просто чудесно! Одноглазая скористая ящерица! Я и подумать не могла, что ты умеешь летать!» Полным возбуждением голосом выкрикнула гонявшаяся за ним заместитель главы общества изучения кулинарии. Между прочим, за прошедшие несколько минут оружие в руках девушки сменилось. Теперь вместо двух топориков она держала гигантский топор, которым можно было разрубить бревно одним ударом. «Да хватит уже меня дразнить!» Щеки милой девушки покраснели словно от смущения, Но ни в коем случае нельзя было забывать, что в то же самое время она орудовала гигантским топором с той же легкостью, что и ножом для фруктов. «Вот именно! Будь я настоящий одноглазый, точно бы не мог летать!» Как можно громче выкрикнул Арма, пытаясь хоть как-то вразуметь девушку. «Значит, ты новый подвид? Да хватит уже! Я этого так не оставлю! Говорю же, ты ошибаешься!» Но его слова совсем не достигали Кири, которая покраснела так, будто гонялась за возлюбленным. Арма цеплял хвостом доски, кулинарные ингредиенты, наконец, ножи, вообще все до чего только мог дотянуться, и сбрасывал вниз. Все это добро валилось на голову девушки одно за другим. «Ха-ха! <связано> бесполезно! Бесполезно!» Руки Кири на мгновение стали размытыми. В тот же миг, сброшенный на нее со слепого угла букет красивых хризантем упал на пол разрезанным. «Тьфу!» Шатаясь из стороны в сторону, Арма устало опустился на пол, На своих нынешних крыльях он мог держаться в воздухе всего 40 секунд, и его предел уже наступил. «Похоже, это конец!» Кири медленно приближалась, а Арм опятился прочь от неё. Но уже вскоре спина призванного существа уперлась в преграду. Черт, вот и вся!» Спереди стояла Кири, боков Фарма окружили другие члены общества. Он мог взлететь вверх, но продержался бы всего пару секунд, сзади была стена, вот только стена ли... Арма обернулась назад всего на мгновение, чтобы этого не успели понять нападающие. «Так и есть. Чтобы сбежать из окружения... Нет, чтобы сбежать из этой комнаты живым, мне придётся рискнуть!» Перестав дрожать, Арма пристально поднял взгляд вверх на Кире. «Видимо, ты смирился, но убегал ты неплохо!» – произнесла улыбающаяся девушка, приподняв топор. «Ах, такое чувство, что я сейчас потеряю сознание от счастья!» Острый топор с громовым ревом устремился к арме. «Сейчас!» Опередив топор на одно лишь мгновение, ящер всем телом прижался к полу. «Что?» Впервые за все это время Кири воскликнула именно от удивления. Лишь слегка задев голову армы, топор девушки пронесся дальше и полностью разнес стену у него за спиной. А точнее, ту самую духовку, в которой готовилось печенье. Из разрушенной духовки со свистом вырвалась огромная волна горячего пара, Под ее ударом оказалась как раз стоявшая напротив девушка. «Ах!» До странности мило взвизгнула Кири и отступила назад. А! Заместитель! Вы в порядке? Не подобного члены сообщества в панике бросились к ней. Да, я цела. Лучше смотрите за одноглазой! В тот же миг по комнате прокатился звон разбитого стекла. А! Разом воскликнули изумленные члены общества изучения кулинарии. Упустили! Когда Кири подбежала к окну, легендарная одноглазая скалистая ящерица уже приземлилась на траву школьного двора. «Ой, Арма!» Мио ушла по коридору с полученной книгой в руках, когда вдруг увидела впереди почему-то лежавшую на полу без сил большущую ящерицу. «Это ты, Мио!» Арме было тяжело даже говорить, отчего слова выходили какими-то неясными, но он все таки смог медленно подняться на ноги. «Что случилось? Как это ты тут оказался? Я думала, ты же меня в лаборатории?» Устроившись на руках у Мио, Арма отчаянно вцепился в нее как ребенок. «Та место под запретом!» «Что?» «Если бы не моя сообразительность...» «Ох, даже вспоминать страшно!» Мио озадаченно склонила голову. «О чем ты? Я тебя не очень понимаю. Случилось что-то настолько ужасное?» «Да. Однажды я серьезно разозлил Ева-Мари. Сейчас они перепугали меня не меньше, чем в тот раз. Подумать не мог, что мне придется вступить всего лишь перед девчушкой». «Эй, слушай». Кто такая Ева Мари? Ах да, я же еще не рассказывал Мио о маме Нейта, но... Не волнуйся об этом. У Арма уже не осталось сил на объяснение, поэтому он лениво свесил хвост вниз. Эй, все таки быть слишком очаровательным – это сама по себе проблема. Но, к сожалению, я не могу ничего с этим поделать. А? О ком это ты? Арма проигнорировал вопрос Мио и лишь глубоко-глубоко вздохнул. Часть вторая. «Ну что, страшная была история?» «Эй, ящерица ночи. с кем это ты там разговариваешь?» «Ну, похоже, я просто расчувствовался». На подоконнике в классе, схваченный цепкими руками Клюэль, Арма поднял кончик носа к небу. На сейчас, предаваясь воспоминаниям, я стужусь того, что сбежал от такого противника, пусть даже атака и была внезапной. «Противника? Таком? На каком-нибудь котенке или щенке?» «Я говорю о таком противнике, который тебе явно не придёт в голову. Ну ладно. Когда мы встретимся в следующий раз, такого больше не повторится. Уж в этот раз она точно преклонится перед моим подавляющим величие». В этот же момент, распахнув дверь с громким шумом, в класс вошла некая девушка. Ее волнистые волосы имели золотистый оттенок, а вокруг нее царила атмосфера зрелости. Кроме школьной формы, она была одета в белый передник, на котором почему-то виднелось большое количество темных кровавых пятен. Ой, Кири!» Не часто ты возвращаешься в класс после уроков. Да, я просто кое-что забы. Взгляды девушки и ящерица цвета ночи пересеклись. А что случилось? Почему вы оба замолчали? Изумленная клюль разглядывала уставившихся друг на друга человека и рептилию. -хе -хе -хе. Слушай, клюэль! Загадочно тихим голосом заговорила девушка в переднике: Что такое, Кири? Ты как-то изменилась? Все хорошо. Прошу тебя. Ни в коем случае не дай этой одноглазой скалистой ящерицы сбежать, пока я не принесу нож из лаборатории. Не волнуйся, я и тебе приготовлю порцию. В следующий же миг девушка сияющим взором быстрее ветра вылетела в коридор. «Нет! Девчушка! Немедленно отпусти меня! Скорей же!» «Да что с вами такое? Вы же сейчас такой шум поднимете!» «Неважно! Быстрее открой окно!» «Ха-ха-ха! Ты, наверное, заждалась одноглазая скалистая ящерица? Подготовка к приготовлению пищи завершена!» «Итак, приступаю!» «А, она снова здесь!» Когда на следующий день Нейт первым пришел в класс, то увидел так и не вернувшегося вчера домой Арму и свою одноклассницу Кири, которые почему-то лежали без сознания, словно потратив на что-то все свои силы. «Ам, Клеэль, ты случайно не знаешь, почему наш класс наполовину разрушен, и почему повсюду на занавесках и столах такие следы, будто их порезали чем-то ужасно острым?» «Но я не знаю». На вопрос Нейта Клюэль почему-то ответила совершенно очевидной ложью, а затем отвернулась и тихо-тихо, так чтобы никто не услышал, прошептала. Потому что я очень испугалась и сбежала. Аккорд Белого. То место, что ближе всех других к цветочному саду. Часть первая. Это произошло в один прекрасный день после обеда. Стояла ясная безоблачная погода, а тонкие солнечные лучи приятно согревали тело. Построенная на краю континента крупная школа песнопений под названием «Академия Тремия» по максимуму использовала своё местоположение, заняв огромную территорию. В широком дворе этой гигантской школы несколько парней развлекались игрой в мяч. «Давай, Нейт, сюда! Бегу!» Громко, чуть ли не криком отозвался Нейт и отчаянно погнался за улетающим белым мечом. По внешнему виду мальчику можно было дать не больше 13. Ну, максимум 14. Что его голос, что лицо были еще слишком детскими. Потому-то с первого взгляда и невозможно было определить его пол. Уж слишком изящно он выглядел, да и был заметно ниже ростом окружающих его парней. Волосы и глаза Нейта были окрашены в загадочный цвет, напоминавший саму ночь. «Ам, Ома, мяч ведь нельзя ранить на землю, да?» Приняв летевший мяч к груди и не дав тому коснуться земли, Нейт пнул его в сторону следующего игрока. «Да-да». «Всё именно так, как я тебе объяснял!» Кивком ответил на вопрос Нейта парень с тёмно-ружими волосами и глазами. Его звали Ома Тиннель, и он был не просто одноклассником Нейта, а еще и старостой всех парней в классе. «Неплохо ведь иногда немножко размяться, правда?» «Ага. Это так весело!» «Мы всего лишь встали в круг и перебрасываем друг другу мяч, не давая ему упасть. Но это все равно как-то странно весело». «У нас есть уроки физкультуры, но в такой вот игре после занятий есть какая-то своя изюминка. Не такая, как на обычной физкультуре». «Ого! А ты крутома! Все благодаря нашим регулярным тренировкам!» Староста остановил прилетевший к нему мяч головой, а потом умело замер на месте, удерживая его на себе. Действительно, все парни, кроме Нейта, очень умело обращались с мячом. Благодаря тому, что мяч от их ударов летел медленный по навесной траектории, Даже такому неопытному игроку, как Нейт, было достаточно просто ловить его. И наоборот, как бы ни летел мяч после неумелых ударов Нейта, кто-то обязательно ловил его и отбивал назад. Даже полному новичку здесь было интересно играть. «Но раз всем так весело, то, может, нам не стоит играть одним, а позвать еще и девушек?» «Хм, девушек...» В тот же миг выражение лица Ома стало уж слишком многозначительным. «Хорошо подмечено, Нейт! По правде говоря, мы уже один раз приглашали их с нами поиграть». И некоторые из них даже согласились, на, но... но... Наверное, они нас немного недопоняли и пришли не в спортивной форме, а в обычной. Получилось просто великолепно. Госпожа Кейт в тот раз ужасно разозлилась. А ведь у нас не было никаких скрытых мотивов, правда? Скрытых мотивов? Ну смотри, в нашей школе форма девушек... Это же в первую очередь юбка, так? В момент удара по мячу можно увидеть много всякого, понял? О чем это он? Хм, что можно увидеть в момент удара по мячу? Сложив руки на груди и серьезно призадумавшись, Нейт наконец ответил: Я понял! Траекторию меча, верно? А, а что, я не прав? Нейт был уверен в своей правоте, однако все окружающие его парни почему-то помрачнели и опустили плечи. А, Ома, почему это ты сейчас заплакал? А, все хорошо, Нейт. Только прошу, вечно храни свое чистое сердце. Протирая глаза рукавом формы, он опнул мяч. И в тот же момент. «Блин!» Посланный Ома и меч пролетел высоко над головой Нейта, направляясь прямо к окну здания какого-то клуба. «Дзэнь!» Оконное стекло живописно разбилось. «Вот чёрт! Надо же было именно в этот клуб попасть!» Криво усмехнулся Ома, потеряя голову. Нейт пристально вгляделся в разбитое окно, но поскольку он не участвовал в клубной деятельности, не смог понять, что именно за клуб там находился. «А что там за клуб?» В ответ на его вопрос, один из парней пробормотал Боевых искусств! Боевых искусств! А. Боевых искусств? Нейт смутно помнил, что еще в день своего поступления в академию услышал это название. Но если мы хорошенько перед ними извинимся, нас ведь простят, да и мячу думаю вернут. Как правило, все было бы именно так, но туда закрыт вход парням, ответил Нейту Ома. И вообще они, конечно, называют себя клуб боевых искусств. Но по большей части смысл его в том, что они истребляют пристающих к девушкам извращенцев и воров. По этой причине, когда парень входит к ним в комнату, они мгновенно выставляют его вон грубой силой. А, понятно. По слухам лозунг этого клуба, «Вырви клыки, что рванутся к тебе темной ночью». Реви, наша остальная рука. Плачьте, молите нас о пощаде, развратники. Или там было «Исчезни, умри, извращанец». Ну, что-то в этом духе. «В нашей школе есть и такие крутые клубы!» Выслушав рассказ старосты, Нейт смог выговорить только эту короткую фразу. В любом случае, глава ужас какая нервная. Она ввела правило, что мужчинам нельзя сделать ни единого шага в комнату клуба. Даже когда директор хотел провести у них проверку, она согласилась пустить его только на девятый день переговоров, и при этом еще лично наблюдала за ним. «Ладно, что делать-то будем?» «Ну, просто стоя здесь ничего не решишь. Похоже, нам остается только сходить к ним». Расслабленной походкой Ому в одиночку направился в сторону клуба. Со стороны двора можно было видеть лишь тыльную сторону здания. Староста исчез за углом, собираясь выйти через главный вход. Спустя некоторое время послышался голос Омы. «Добрый день! Простите за беспокойство. Мы играли во дворе, и наш мяч нечаянно залетел к вам. Я пришел извиниться и надеюсь, что вы потом вернете нам мяч. Эй! Эй!» Слышен был только голос старосты, и изнутри клуба ответа не последовало. «Эй, пожалуйста, не игнорируйте меня! Там кто-нибудь есть? Может, хоть кто-нибудь из вас выйдет сюда?» а Голос сам и постепенно становился громче и грубее, будто парень терял терпение. «Ну ладно, тогда я выйду сам!» Послушался звук грубо распахнутой двери. «Прошу проще!» «А э, э, что?» В тот же момент голос староста вдруг превратился в отчаянный вопль. «Стойте, прошу вас! Я ничего такого не... А! Больно! Больно, больно, больно!» «Эй, это же опасно для глаз! Я ничего такого не хотел, правда?» «Эй, Ома, что там случилось?» Стоявший во дворе, Найт неосознанно выкрикнул имя старосты. «Однако...» «А, Найт, кто-нибудь! Спаси! Меня бьют шипастым стальным шаром! Простите!» После этого криком и внезапно затих. Клуб боевых искусств вновь окутала загадочная тишина. «Ома!» Взглотнув слюну, пробормотал Найт. Ну тут мини-пауза. «Слухи не врали!» Пятнадцать минут спустя, целиком замотанный в бинты, Ому вернулся. Правильнее было бы даже сказать, что он связан набернутыми в несколько слоев вокруг его тела бинтами. Это был рай прекраснейших дев, но этот цветочный сад неприступен. Нет, это сад смертельный давитых роз. Так просто в него не вторгнуться. Какая жалость. Харкнув кровью, парень упал лицом в землю. «Ома! Ома! Держись!» У Нэйта и всех остальных парней дыхание перехватило от такого вида, уже не отвечающего ни на какие окрики старосты. Спустя еще пять минут, оставив на время в стороне извинения за разбитое стекло, но и компания погрузились в оживленное обсуждение того, как же им вернуть мяч. «Что будем делать? все таки прорвемся туда? Идиот, ты что, забыл последние слова Ома? Их жестокость не знает предела. Мне каждый день ведь услышишь шишипастом стальном шаре. Эм...» Ам... Ома ведь еще не умер. Тогда, может, украдем ключ и зайдем туда, пока их не будет в здании? Но там могут оказаться ловушки. Такое чувство, будто если войдут туда без спроса, то сразу же выскочат какие-нибудь отравленные стрелы или что-то вроде того. В общем, войдя туда без плана, закончим так же, как и Ома. Эм, говорю же, Ома, конечно, еще не умер, но... Он снова харкает кровью. О, придумал! Хлопнул в ладоши Нейт, осененный невероятной идеей. почему бы нам не попросить одноклассниц? Они ведь согласятся, если мы попросим их просто принести мяч. А уж с девушками в клубе боевых искусств так обращаться, наверное, не будут». Однако реакция остальных на предложение Нейта оказалась довольно вялой. «Они уже знают ому в лицо. Да и он все таки наш староста. Даже если наши девушки пойдут к ним, их все равно будут подозревать. Тогда попросим девушку не из нашего класса. У вас есть знакомая?» Присутствующие парни несколько раз перегнулись между собой. Все они предпочитали после уроков вот так развлекаться в мужской компании, а не знакомиться с девушками. И все-таки план настолько один. Да, ничего другого не остается. Парни многозначительно кивнули: А, у вас есть какая-то хорошая идея? Переодевание. Переодевание? Нет удивленно заморгал, обдумывая сказанное слово. Если мальчика не подводила память, оно означало что-то вроде мужчины, носящего женскую одежду и пользующегося косметикой. «И кто это будет делать?» «Окей, парнишка, сперва оглядись!» Ха. Нейт принялся внимательно осматриваться. Рядом с ним стояли лишь мускулистые парни на голову выше него. Их телосложение тоже никак нельзя было назвать девичьим. В юбке они бы смотрелись просто ужасно. Даже сам Нейт предпочел бы не видеть чего-то настолько отвратительного. «Огляделся!» «Отлично! А теперь хорошенько присмотрись к себе!» «Так...» вид последовал просьбе и пристально осмотрел самого себя. Хотя тринадцатилетний мальчик не отдавал себе в этом отсчета, но и его голос и черты лица можно было назвать совершенно неопределёнными. а телосложение у него было практически таким же, как у девушек академии, даже сам он порой беспокоился, что своим изяществом совсем не похож на парня. присмотрелся На что всё понял. Так так. в результате 10 секунд размышлений а извините, «У меня немножко заболел живот, я побежал». это уже собирался было умчаться вдаль со скоростью молнии. Но за мгновение до того, как он сорвался с места, один из парней крепко ухватил его за шею. «Постой, пожалуйста, Нейт. Это будет единственная необходимая жертва ради всех нас». «Нет, я ни за что не соглашусь. Это слишком стыдно». «Дурак, ты же ведешь себя не по-мужски». «Вот так должны говорить люди, которые заставляют парня делать совсем не мужское дело». «Это совершенно другой вопрос». Так, вроде бы у нас в классе в шкафу лежит парик, оставшийся после театрального представления. «А, кто-нибудь, спасите!» За плаканными глазами Нейт посмотрела в сторону школьного здания. Там вдалеке шли две знакомые ему девушки, Мио и Сержис. «Мио, Сержис, спасите!» «Прошу, пусть мой голос достигнет их!» Словно услышав желание мальчика, девушки повернулись в сторону школьного двора. «А, что случилось, Нейте?» Подойдя к нему, спросила Сержес, облизывая леденец на палочке. «Ну, на самом деле...» Спустя пять секунд Нейт осознал, что ошибся с выбором, кого звать на помощь. «Эй, вы вовремя! На самом деле Нейт сказал, что хочет попробовать переодеться в девушку!» «Что? Переодеться?» Глаза двух девушек, обожающих интересные задумки, мгновенно зажглись ярким светом. Э, неправда! Я такого не говорю! Хорошо-хорошо, Нейти! Предоставься нам!» «Сестрица сделает из тебя превосходную девушку!» «О, ого, как же весело! Не знала, что у тебя есть такое хобби, Нейт! Не волнуйся, все будет в порядке! Я сохраню это в секрете от Клуло. Переполнившиеся энтузиазмом девушки даже выпустили из рук все свои вещи. «А, кто-нибудь более нормальный! Спаси меня!» Нейт уже собирался повторно звать на помощь, но... «Держи, Сержис!» «Отлично, приступаем!» Из-за спины у него раздались воинственные крики Мео и Сержис, а затем раздался такой звук, будто что-то сломалось. а, -а После того, как Сержис на отмыш ударила в затылок Нейта переданной Мео увесистой книгой, мальчик рухнул без чувств. Женщина страшное создание. Хором пробормотали напуганные произошедшим парни. А Сержис, указав на них рукой, величественно произнесла фразу, какой не устыдился бы никакой похититель. «Эй, чего застыли?» «Немедленно несите Нэйти в какое-нибудь безлюдное место! Есть идея, Мио!» М -м, в такое время... Как насчет комнаты ожидания учителей на первом этаже администрации?» Оставив во дворе бессознательного Ому, компания понесла на это в сторону здания администрации. «Ага, никого нет!» Осмотрев коридоры комнату, подалось сигнал остальным Мио. Компания воспользовалась этим шансом и прошмыгнула в комнату ожидания. «А надо ли вообще было его сюда приносить? Можно же было просто переодеть его в женскую форму и насыпить парик». «Тьфу, вот поэтому мужикам ничего нельзя доверять!» Резко развернувшись, пофосно ответила Сержис. «Слушайте же, здесь собраны самые лучшие ингредиенты. Предположим, что вы заполучили в руки самое наивкуснейшее мясо. И вы думаете, что будет достаточно просто посолить его и пожарить? А, но ведь это же и будет вкуснее всего!» «Не понимаете, ничего вы не понимаете!» «Вы знаете, что даже заполучив себе наилучшее мясо, первоклассный шеф-повар ни за что не будет работать над гарниром спустя рукава. Он досконально проверит и ассорти, и столовые приборы, всё до последней тарелочки. И сейчас все должно быть так же!» «Ого!» «В любом случае, просто молчите и наблюдайте!» «Кстати, Мио, приготовления завершены?» «Ага, я купила подходящие на эту помаду и духи. Хороший женский парик тоже нашла?» Ответила Мио, в руках которой невесть откуда возникла огромная пластиковая сумка. «Отлично! Тогда начинаем!» Сержа с довольным видом закатал рукава формы. темно красная помада из натуральных красителей, белила, черный парик, позаимствованный из театра женская форма и, наконец, подготовленные Миу и Сержа секретные средства. Спустя 30 минут безжалостного использования всего упомянутого... «Ау, это плохо!» «Ужасно! Так сходу и не отличишь!» «Встретил бы такую на дороге, точно бы оглянулся!» «Ага. Мне тоже кажется, что мы что так перестарались. Как думаешь, Мио?» «Да. Подумать не могла, что Нейт получится настолько красивой». «А что?» Мальчик наконец-то проснулся из-за окружавшего его шума. «Что? Почему это осознание сознание потерял?» «Затылок болит, но я что-то ничего не могу вспомнить. К тому же, видимо, я в комнате ожидания учителей. Но мы ведь только что играли в мяч во дворе». Все вокруг, даже Мио и Сержас, были странно бледными и отводили взгляды. «Эй, Мио, а что мы тут делаем?» «Ну, когда Нейт потерял сознание, мы перенесли его сюда и просто приглядывали за ним». «Что-то я не все помню, но... теперь-то все хорошо», — сказал Нейт, поднимаясь с дивана. В этот самый момент на глаза мальчику вдруг упали черные локоны волос. «Что? У меня уже так сильно волосы отросли?» «А, Нейт превратился в такую прелестную девушку». «Эх, хоть сейчас замуж. Сестрица под впечатлением». «Так, оставим пока в стороне вопрос, почему Мио и Сержис утирают слёзы». Протирая глаза руками, Найт посмотрел со стоящей у стены трюмо. «А?» Спустя минуту разглядывания своей фигуры... «Нет!» Невероятно мило закричала отразившаяся в зеркале девушка. «Кто-то кричал?» Услышав внезапно разнявшийся по коридору вопль, миррор замер на месте. Оглядевшись, он не увидел вокруг людей... Похоже, крик шел со стороны комнаты ожидания. «Там свет включен. Странно. В такое время почти все учителя должны быть в учительской». «Эй, тут кто-нибудь есть?» Миррор резко распахнул дверь в комнату, где к нему сразу же обернулись изумленные ученики. «Вы вроде бы из класса Кейт. Что вы тут делали? И к тому же, что это был за крик?» «Господин мирр Господин Миррор! Пожалуйста, спасите меня!» В Миррора вцепилась одетая в форму Академии девушка. «Что тут вообще происходит? Неужели остальные издевались над ней?» «Успокойся. Расскажи, что случилось?» «Все здесь такие жестокие. Пока я спал, они...» Девушка подняла взгляд, и в тот же миг мир разумленно распахнул глаза. Перед ним стояла невероятная эфемёрная девушка. Чарующие черные волосы, намокшие дрожащие большие черные глаза. Она была слегка худощавой, а лицо ее приняло какое-то мрачное болезненное выражение. Из её тонких, чуть-чуть покрытых красной помадой губ выходил плачущий жалобный голос. «Ева-Мари!» Пошатнувшись, Миррор сделал шаг назад. «Ева-Мари! Почему ты? А? То есть да? Ам, господин Миррор!» удивленно обратилась к нему черноволосая ученица. Но несмотря на то, что их короткий разговор был весьма странным, внутри головы Миррора он прозвучал в исправленном виде. «Ты и правда, Ева-Мари? Да, именно так!» Фото, что же это все значит? Просто на нее похоже? Но ведь и фигура, и голос прямо как у настоящей Ева Мари. Не похоже. Но настоящая одного со мной возраста, а этой максимум 15. И вообще настоящая вроде бы умерла из-за болезни. А господин Миррор! Очень напоминающая Ева Мари девушка пристально смотрела в лицо учителя. Ее загадочно грустный взгляд еще больше усиливало впечатление совпадения с той, кого когда-то знал Миррор. Я что во сне? Или это призрак? Нет, быть того не может. Этот голос, эти черты, да и не выглядит она как призрак. Неужели я в прошлое угодил? Но ведь такое случается только в подростковой литературе. Так спокойно, надо собраться с мыслями. Придумал! Мюррор неловко поправил сполши на носочки. У меня же есть очень простой и способ остановить истинную природу. Разве нет? Эй, ты! Да? Черноволосая девушка испугана сжалась. «Скажи, пожалуйста, какая у тебя фамилия?» «А? Что такое? Не можешь ответить?» Ха -ха -ха. Я и правда поспешил. Как бы она не напоминала ева море внешним видом, фамилия у той невероятно редкая. Из-за уж слишком похожего образа я немного запаниковал, но все таки человеческий интеллект в конце концов победил». Но как будто наперекор мыслям Миррора, девушка уверенно ответила. «Но вы ведь уже знаете мою фамилию?» «Что? Я знаю?» «Елемиас!» «Знаете же!» «Что?» Удивление Миррора настолько превзошло все границы, что у него даже дыхание перехватило. «Бэтни, так значит, действительно я в Марии? «Почему? Что тут вообще происходит? Кто-нибудь ответьте уже!» «Нет, даже простой подсказки хватит! Если я так и буду ничего не понимать...» «Ах, голова болит! И кружится заодно!» «Зрение сужается и белеет! Я вскользь вижу цветочный сад!» «Эм, господин Миррор! Господин Миррор!» «Не смотри на меня такими жалобными глазами! Я же... Я ничего!» «Что это с вами, господин Миррор? Эй, господин Миррор!» Миррор попытался сделать шаг назад, но черноволосая девушка тут же вцепилась в него. И, наконец, в этот самый момент нечто в голове у учителя громко разорвалось. А! Миррор резко потерял сознание. «Эй, господин Миррор! Учитель!» «Бесполезно. У него пена изо рта идёт!» Переложив упавшего Миррора на диван, Нейт обернулся к остальным ученикам. «Ам, почему это господин Миррор посмотрел на меня и потерял сознание?» Услышав его вопрос, Мио, Сержеса, остальные парни некоторое время переглядывались между собой. А затем, спустя несколько мгновений тишины, они хором ответили. вчера очарован тобой? Наверное». Часть вторая. Спустя 10 минут. В дверь клуба боевых искусств постучала черноволосая девушка. «Прошу прощения». В тот раз, когда стучал Ома, ответа из-за металлической двери не было вообще, но в этот раз она, издав ржавый звук, отворилась. «Не может быть». И правда открыли. «Ты кто?» Спросила, рассматривая лицо гости, одетая в форму девушка со стянутыми в хвост курчавыми серебристыми волосами. Вопреки ожиданиям Нейта, что изнутри клуба явится какая-нибудь героиня, немного напоминающая чудище... Возникшая в дверях девушка ничем не отличилась от других учениц Академии. «Ам, не позволите ли мне посмотреть клуб? Можно ведь?» «Без проблем. Давай, заходи». «Мне правда можно?» «Конечно. Моя всегда рада новичкам». «Не может же все это быть ловушкой». «Не хочется признавать, но кажется, она действительно верит, что я девушка». Несмотря на сомнения, Нейт проследовал за показывающий путь девушкой внутри клуба боевых искусств. Ему вспомнился окровавленный Ома... Мальчик был абсолютно уверен, что внутри ему откроется ужасающее зрелище. Однако в тот же момент, как Нейт вошел в комнату, его ожидания сразу же были разнесены в клочья. Светлое квадратное помещение со стороной 20 метров и стенами теплого оранжевого цвета вполне могло сойти за комнату клуба литературы. Отличалось только одно — на особом установленном для поглощения импульсов мягком полу несколько девушек в спортивных куртках занимались упражнениями на растяжку. Голова. Я привела кандидата в клуб. Выкрикнула сопровождающая так громко, что он это чуть не лопнули барабанные перепонки. А, кандидат. Рада встрече. Медитировавшая в центре комнаты высокая девушка медленно открыла глаза. У нее были коротко подстриженные темно-синие волосы и узкие золотые зрачки, из-за которых она казалась львом. Кроме того, ее острые черты лица и белая повязка еще больше усиливали напряженное впечатление. «Я исполняю долг главы клуба. Учусь в третьем классе. Меня зовут Эфлетика. А тебя?» Каким-то загадочным тоном заговорила глава. «Э, ну, Ней. Машинально начал отвечать Ней, но прервался. «Ева Мари. Вот. Добро пожаловать, достопочтенная Ева Мари. Прошу, осматривай клуб в своё удовольствие. Однако...» Эфлетика уставилась на Нэйта пронзительным взглядом. «Что такое?» Говорит. Таких острых сияющих глаз не бывает у обычных людей. Неужели она сперва уже взгляда определила, что я парень? Достопочтенная Ява Мари. почему твои руки в таком пастыдном состоянии? А... А... а. Не дав на эту секунду на ответ, и Флетика схватила его за руку и закатала рукав формы. Это плохо. Если она закатает рукав до плеча, то станет совсем очевидно, что я не девушка. Прошу прощения. Просто вырвалась. Настолько тонкими руками ты не сможешь противостоять презренному извращенцу в момент нужды. Почему же ты не пришла в наш клуб раньше? Что? Но будь спокойна. сегодняшнего дня все 34 наших члена станут твоим щитом. А ты сможешь целиком посвятить себя пути боевых искусств. Неужели я... Настолько слабо... Да. Эх. И как ты вообще сумела сохранить себя в целости до сих пор? Может, мне и правду стоит немного подкачаться? Мысленно взгрустнул Нейт. «Впрочем, не отчаивайся. Если прямо сейчас начнешь упорно трудиться, то успеешь подготовиться». «Ага». Нейд подняло опечеленное лицо, и в тот же самый миг сразу за спиной у Флетики он увидел закинутый сюда омой мяч. «А это...» Но как только мальчик протянул руку к мячу... «Нельзя!» Эфлетика заглянула прямо ему в лицо ужесточённым взглядом. «Поняла. Достопочтенная Ева Евамари, этого касаться нельзя. Это сгусток темной материи». которым группировка злобных мужчин выстрелила в наше святилище. Сгусток темной материи? Нельзя? Да, нельзя. Совсем недавно этот мяч ворвался в наше окно со двора. Более того, виновник еще и посмел безрассудно открыть нашу дверь и войти. А этот виновник случайно не был парнем с тёмноржими волосами? Я не особо запомнила его вид. Но мне кажется, что в самом конце он звал своих приятелей и бормотал «Найт! Найт!» Услышав её рассказ, Найт очень сильно расстроился. О, Ома, прости меня, пожалуйста, за то, что я не пришел тогда к тебе на помощь. Однако мне очень жаль, если бы его друзья явились, я бы так избил их шипастым шаром правосудия, что они уже никогда бы не встали на ноги. Такой шанс уничтожить все зло прошел мимо. О, ты не согласна, достопочтенная Ева Да-да, все так. <свык> <свык> о, как хорошо, что я не пошел. Позабыв об Боме, это ощутил тихое облегчение. Эм. А задача клуба это закалка тела? Нет, это всего лишь способ достичь цели. А изначальная цель этого клуба соответствует его названию. И это самооборона с помощью боевых искусств. Основными нашими врагами являются извращенцы, но если сказать грубее, то это все угрожающие миру мужчины. На этих словах глаза главы клуба боевых искусств загорелись, и она с силой сжала кулак. А почему вы так не любите мужчин? Хм. Думаю, рассказ будет слишком уж длинным, поэтому для начала достопочтенная Ева Мари. «Нам стоит присесть». Нейт последовал примеру девушки и уселся на пол рядом с ней. «Итак, это случилось два года назад. Тогда я еще не училась в академии». Уставившись в потолок отстранённым взглядом, начала рассказ эфлетика. «Мне даже сейчас страшно вспоминать об этом, но когда-то у меня была такая штука, как парень. Мы с ним очень даже хорошо ладили. Так пролетел месяц, два, текли спокойные деньки. Но в конце концов, в один из дней третьего месяца нашего знакомства... Я мельком увидела его темную сторону. Темную сторону? Это случилось его день рождения. Я спросил у него, чего бы он хотел получить в подарок, а он ответил, «Я хочу попробовать приготовленную тобой еду». Пока они кажутся невероятно счастливой парочкой. Поскольку в то время я еще была обычной девушкой, бездумно следующей всем словам мужчин, я немедленно купила книгу по кулинарии. Три дня и три ночи я мучилась вопросом, что же приготовить? И, наконец, решила последовать по рекомендованному мне в библиотеке мануалу любви и атаковать самым фундаментальным, самым верным способом, вот именно, праздничным тортом. Несмотря на то, что Нэд очень заинтересовался, откуда вообще взялась книга с очень уж подозрительным названием «Мануал любви», он решил, что не стоит специально касаться этой темы. Однако я не хотела просто приготовить его. Мне нужно было хотя бы чуть-чуть повыдумывать, поэтому в качестве ингредиентов я взяла не покупную клубнику, а ту, которую лично собрала на ближайшем поле. «О, звучит неплохо. Мне кажется, это просто замечательная идея». «Правда? Ну так вот, в его день рождения я подарила ему свежеиспеченный торт. Но в тот же миг, как он попробовал мой торт на вкус, его лицо вдруг полностью изменилось. Он не только выплюнул оставшийся во рту кусок, но и накричал на меня. Это ни черта не торт, а самый настоящий смертельный яд». «Может быть, ему не понравился вкус? И все же это было очень грубо с его стороны». «Высказал свое мнение Нейт». Неосознанно ощутив симпатию к девушке, от его слов взгляд и флетики вдруг стал каким-то одиноким. Ты так думаешь? Как максимум, я перепутала сахар с солью и не более того. Соленый торт? Но если в тебе есть любовь, то и соленый торт можно съесть. Разве не так? А, только если очень-очень сильно себя заставлять. И пусть даже вся собранная клубника по ошибке оказалась душиной. Примечание переводчика. В англоязычных странах именуется фальшивой клубникой. Я давней нет, но и вкуса тоже. Если ли есть любовь?» «Отравленный торт?» «Сколько бы ни было любви, это уже чересчур». Хотя Найт пытался отвечать теми фразами, которые могли бы прийти в голову тогдашнему парню и флитике, было видно, что его слова совсем не достигают девушки. Он пожаловался на боль в животе и сбежал от меня. Это был последний раз, когда я его видела. Тем вечером, оставшись совсем одна, я лила горькие слезы и ела этот торт, пока не осталось и кусочка. «То есть съела его целиком? Отравленный соленый торт?» На краешках глаз, ничуть не тронутые колким ответом на этой и выступили сверкающие капельки. «Хе, я до сих пор не могу забыть тот пересоленный вкус пропитавшегося слезами торта». «Это были не слезы, Наверняка же это и был изначальный вкус соленого торта». «Не могу забыть туда вящую боль в груди. Я потом целую неделю провалялась в больнице. Это произошло из-за вполне реального яда, а не от разбитого сердца. В том торте ведь была дюшенея». И тогда я осознала, мужчины — это создание, что пользуется невинным женским сердцем. Они — демоны, которые предадут твои чувства сразу же, как только ты потеряешь бдительность. Как ни посмотри, это несправедливая дискриминация. Бесполезно. Все ее слова нелепы, от начала и до самого конца. Но из-за их силы я невольно начинаю соглашаться с ней. Нет, надо держаться. И нельзя сдаться этому напору. Но вот удача. Поддержавших меня людей с такими же мыслями уже 35 Считай меня саму! Эм, меня уже включили в это число? Я до сих пор с теплотой вспоминаю коронные фразочки, которыми мы пользовались в те дни вроде Товарищи девушки, давайте вместе закалить умы тела" или тренируемся и худеем! Правда, они и сейчас написаны у нас на вывеске. Но они же ведь совсем не согласуются с идеологией. Наконец, не выдержав и обхватив голову руками, закричал Нейт. И поэтому, достопочтенные Ева Мари. Мне бы хотелось, чтобы ты тоже успокоила разум и принялась со всей тщательностью заниматься в нашем клубе. Боюсь, что в процессе таких тренировок я потеряю нечто важное для человека. Хватит уже притворяться, что слушаю её рассказ. Лучше вообще не слушать. Надо держаться. В конце концов, моя цель — это просто возвращение мяча. Эм, послушайте, вам не кажется, что нет смысла держать этот мяч в комнате? М -м, это все так, но... Из-за резкой смены темы... И Флетико задумчивым взглядом сложила руки на груди. «В таком случае я вынесу его наружу. И правда, нельзя же навсегда оставить эту вещь здесь. Прошу прощения, достопочтенная Ева Мари. Ты просто пришла посмотреть клуб, а уже проявляешь внимание к нашим заботам. Ничего страшного, предоставьте это дело мне». Быстро схватив мяч, Нейт немедленно направился к выходу. «Отлично, сейчас я выйду отсюда, и моя миссия закончится». Переложив мяч в одну руку, мальчик схватился за ручку двери, но прежде чем он успел ее повернуть, дверь открылась сама. «Что?» «О, прошу прощения. Похоже, мы пытались открыть дверь одновременно». Криво улыбнувшись, произнесла вошедшая девушка, придерживая развиваемые ветром длинные алые волосы. Она была высокой, и стройной и обладала мягкими красивыми чертами лица. Другими словами, это была... «К... Кле... Клюэль...» «Почему ты здесь?» Каким-то образом в дверях клуба боевых искусств оказалась именно близкая подруга Нейта. Мальчик едва не произнес ее имя. «А? Со мной что-то не так?» Спросила Клюэль, уставившись на Нейта удивленным взглядом фиолетовых глаз. «Ах да, Клюэль же сказала мне еще в мой первый день в академии, что занимается боевыми искусствами». А, какой же я идиот, идиот, идиот!» «С самого начала же знал, что она состоит в этом клубе. Так почему же я не вспомнил об этом раньше?» В тот же миг спина Нейта покрылась холодным потом. Все остальные члены клуба не имели значения. Но из-за девушки, с которой он виделся каждый день, его разоблачение было лишь вопросом времени. «Что такое? Тебе плохо? Эй, глава, похоже, и не здоровится. У нее все лицо бледное, и она сильно вспотела». «Нет, я в порядке, в порядке! Говорю же, я в порядке!» Отчаянное сопротивление Нейта было тщетным. Мальчика с мечом в руках утащили в комнату. «А, мне ведь оставалось всего пара шагов до выхода!» Голова клуба и Клюэлью садили Нейта на стул и сами сели с разных сторон от него. И как только Клюэль села слева, то сразу же пристально смотрелось ему в лицо. «Неужели...» «Слушай, мы с тобой раньше нигде не встречались?» «Так и знал. Клюэль меня подозревает». «Нет, точно не встречались». «Правда? Тогда извини. Просто ты очень похож на знакомого мне мальчика. И цветом волос и глаз». «И выражением лица. Мне кажется, что можно найти очень много людей, у которых случайно совпали черты лица. Я уверен, что вижу тебя в первый раз». Сбивший дыхание Нейт уже собирался было отвернуться, но тут же вспомнил, что справа от него сидит Эфлетика. «Слева Кулеэль. Справа глава. Я в безвыходном положении». «Хм. Между прочим, достопочтенная Ева Мари». «Ева Мари? Это плохо». Нейт сразу же почувствовал, что, услышав это имя, Клея резко посмотрела на него. «Голова. Ева Мари, это. Но прежде чем Клель успела закончить фразу: Мэри! Ева Мэри! Меня зовут Ева Мэри! Никак не Ева Мари! А! А, вот оно как! Прости, достопочтенная Ева Мэри! Видимо, я ослышалась. Прикрытие лжи прошло успешно. Но тогда почему у меня такое чувство, что я все больше погружаюсь в болото? Так вот, достопочтенная Ева Мэри, раз уж ты здесь. то почему бы тебе не только смотреть клуб, но и пролить пот в настоящих тренировках? Лишняя спортивная форма у нас есть. Раздевалка вон там. Поищи рядом с дверью. А? От таких слов Эфлетики все тело на это застыло. Мне переодеться в спортивную форму? В женской раздевалке? Клюэль, ты тоже иди поскорее переоденься. Не вечно же тебе в обычной одежде ходить? Заодно подберешь подберёшь Мэри форму по размеру. Поняла. Ну что, пойдем пойдём, Мэри? Ужас. Стоило только Нейту представить сцену из недалёкого будущего, как у него перехватило дыхание. «Войду в раздевалку, сниму форму, меня разоблачат. На этом все, Конец. Меня точно изобьют до полусмерти прямо здесь? Точно. Кроме того, Клэль наверняка посмотрит на меня ледяным взглядом и скажет, «Подумать не могла, что у тебя такое хобби. Отвратительно. Ребята из класса и учителя, наверное, распустят слух. Этот ученик тайно пробрался в женскую раздевалку. Слухи будут только расти». Он любит залезать в женскую раздевалку и красть спортивную форму. Ага, я тоже слышал. Ты ведь о том, кто любит скрывать в тёмной ночи. И поэтому подпольный мир именует его рыцарем цвета ночи в женской одежде. Моя жизнь закончится. Вообразив себе такой до странности увлекательный сюжет, Нейт весь покрылся ледяным потом. Нет, нет, я и правда хотела только осмотреться. Не надо так сильно обо мне беспокоиться. Можешь не стесняться. Все члены клуба очень милые люди. С небольшим нажимом в голосе сказала Клюэль, приблизившись к нему. А, а. Что же делать? Сдаваться ни в коем случае нельзя. К счастью, наблюдает за мной только клюэль, поэтому надеюсь, что мне подвернется какой-нибудь шанс улизнуть. Хм, редко встречаю такую скромность в наши дни. Мне это нравится. В раздевалке как раз есть запасные экземпляры моего любимого тренажера. Мне бы хотелось, чтобы и ты научилась на нем заниматься. Поэтому можно мне пойти с тобой и показать, что да как? Я между львом и крокодилом. Всё кончено. Абсолютно всё. Вы, как всегда, очень добрый глава. Тогда идите сначала вы с Ева Мэри, заодно вытащите ваш любимый тренажер. Обернувшись назад, предложила Клюэль. Услышав ее слова, Ефлетика указала пальцем вперед. «Ага. Ну что ж, пойдем, достопочтенная Ева Мэри!» Клюэль уже стоит рядом с раздевалкой. глава прямо у меня за спиной. Под надзором обеих сбежать из раздевалки невозможно. На это уже был готов сдаться, но в этот момент... «Запах мужчин!» Эфлетика вдруг повернулась в сторону входа, и тут же... Металлическая дверь была открыта громким омышным пинком. В проходе возникла группа парней, которые должны ждать возвращения Найта во дворе. «Прости за ожидание, Найт! Мы пришли на помощь! Верните нам мяч Найта. Несмотря на то, что вооружены они были настолько странным оружием, как швабры, а на головы нацепили защитные шлемы, сейчас парни казались с Нейту героями, прожившими долгие годы на полях сражений. «Они все пришли меня спасти!» Я счастлив! Так счастлив! Но как наивно! Вы что, думаете, что сможете победить меня с таким снаряжением? А! -а, -а! Раздались по всей комнате крики пятерки героев, которые ударились об стену, сметенные взмахом шипостого стального шара, невесть откуда извлеченного а, -а, а Не мне об этом говорить, но эти ребята несколько ненадежные. Так значит, вы приятели недавнего вторженца. Это отличный шанс выдавить из вас имя кукловода! Странновато пьяным голосом произнесла Эфлетика, приближаясь к парням с вознесенным над головой стальным шаром. А, отказываемся! Мужчины не продают друзей даже под угрозой смерти!» Герои с очень мужскими улыбками на лицах упорно молчали. «Похоже, что происходящее затуманило разум моим». может быть, это мой последний шанс?» Нейт незаметно жал спрятанный под формой кусочек обсидиана. «Хм, ну ладно, тогда готовьтесь!» Ефлетика занесла шар, готовясь нанести удар по парням. Но в это мгновение... Эзель. Песня ночи. Все помещение мягко окутал абсолютно черный дым. «Что это? Пожар? Ева Мэри? Неужели это ты?» По комнате разнеслись взволнованные крики Ефлетики и остальных девушек из клуба. «Спасибо за мяч. До свидания. Мерзавка!» Нэйд с мячом под мышкой и пятёрка парней вместе удрали из клуба боевых искусств. Однако расслабляться времени у них не было. Позади уже слышались звуки погони. «А ну стойте, негодяи!» «Да кто ж после этого остановится?» Нейт и компания на всех парах бежали к административному зданию, где их дождались Милу и Сержис. А у них на пути... «Что это такое было?» «Вокруг клуба боевых искусств почему-то ужасно шумно». «А что это за дым?» «Может быть, случился пожар?» По дорожке шли учителя, одетый в красную рубашку Зессель и н в белой блузке. Нейт был хорошо знаком с обоими, и поэтому решил обратиться к учителям за защитой. Однако в тот же миг, как за и увидели его... «Ева Мари? Как ты здесь оказалась?» Хором спросили они и почему-то в панике попятились назад. что такое?» Подбежав к учителям, Нейт пристально посмотрел на них. «Эй, господин Засаль, госпожа Н, почему вы убегаете?» Быть не может! Такого просто не может быть!» А затем, точно так же, как и в случае с Миррером... У Зессоля и Эн изо рта пошла пена, и они потеряли сознание. «А, стойте! Почему это вы в обморок упали? Все должно быть наоборот! Ну же, ответьте!» Еще долгое время рядом с административным зданием звучало только эхо грустного голоса черноволосой девушки. Часть третья На следующее утро по всей территории Академии Тремия были развешены плакаты с портретом хрупкой черноволосой девушки и надписью «Разыскивается...» нашедшему положено вознаграждение. Зовут Ева Мари, но также возможно, и Ева Мэри. Более того, увидев их, троица учителей, Миррор Зесс снова упали в обморок. Установить причину этого загадочного феномена другим учителям так и не удалось. И вот на углу здания школы... Слушай, Нейт, ты, случайно, не знаком с этой девушкой? Вы с ней очень уж похожи. Нет, я ее совсем не знаю. Правда? Но ведь Ева Мари... Да и клуб вчера накрыл ужасный черный дым. Глава сказала, что случился пожар, но все это напоминает мне песнопение цвета ночи. «Просто совпадение! Хватит уже на это смотреть! Пойдем поскорее в класс!» Схватив разглядывающий плакат к за руку, Найт быстро зашагал к входу в здание. Еще через день среди учеников поплыл слух, что некий радужный певчий, видимо, получивший информацию по своим каналам, примчался в академию во взмыленном состоянии, и крепко прижал к себе портрет той самой девушки. Однако, правда это или ложь, так до сих пор неизвестно. Аккорд Жёлтого. Беги. Он мой. Часть нулевая. Нежный осенний ветерок покачивал траву на лужейках и понемногу начавший менять свой цвет деревья Академии Тремия. На первом этаже административного здания, в кабинете директора, «Осень всё заметней». «Да, а ведь всего несколько дней назад я думал, что за окном все еще лето». Основатель и директор Академии Тремия, Зе Лордфилл, наблюдал за меняющейся природой из окна, наслаждаясь ароматом приготовленного завучем Джессикой травяного чая. Последние несколько лет это было одним из удовольствий для него. «Близится то самое время, не так ли, Джессика?» Не отрываясь от вида за окном, Директор поставил пустую чашку на стол. Да, сегодня с утра я первым делом занялась размещением тех самых объявлений. Даже среди учителей понемногу разгораются дискуссии о том, кто же в конце концов победит. Ха, вроде бы в этом году даже среди первоклассников есть очень многообещающие ученики. Буду ждать с нетерпением. Довольно улыбнувшись, и удовлетворенно сведя руки вместе, произнес директор Зая. Часть первая. «А почему это все здесь собрались?» А задумчиво склонив голову на бок, спросил Нейт, издалека разглядывая собравшиеся у входа в корпус первых классов толпу. «Мне отсюда ничего не видно. А тебе?» «Ага, мне тоже. Слишком уж там много людей». Покачив головой, ответила идущая рядом с ним Клюэль. Хотя Нейт жил в мужском общежитии Академии, а Клюэль в женском, сегодня не случайно встретились по дороге в школу и поэтому пришли вместе. «Похоже, там какой-то огромный плакат, но вот что там написано, прочитать все таки не смогу». Встав на цыпочки и вглядевшись в людскую толпу, сказала Клюэль. «Плакат? Его так внезапно вывесили, и к нему сразу стеклось несколько десятков людей. Наверное, там какая-то очень важная информация?» «Хм, тестов ведь в ближайшее время быть не должно. Да и об отменах занятия тоже ничего не слышала. Мне кажется, что нам не обязательно разбираться в происходящем прямо сейчас». И правда, да и опаздывать из-за этого мне не хочется. Если бы Найт и Клюэль все таки решили во всем разобраться, то наверняка опоздали к утренней перекличке, поэтому, несмотря на интерес к содержанию плаката, они решили направиться в класс. «Доброе утро!» — поздоровался Найт, открыв дверь в класс. В тот же момент... «Найт, Клоло! Это невероятно! Вы это видели? Видели?» К нему и Клюэль на огромной скорости подскочила Мио, В руке она крепко сжимала какой-то буклет. «Это копия той штуки, что висит у входа?» Спросила клюль, разглядывая лист бумаги в руках Мио. «Ага-ага. На первом этаже в административном здании лежат сотни таких. Поэтому я взяла копии на весь класс. Вот, держите!» «Хм... Осенние старты... Ведется набор участников. И что это такое? По словам старших из моего клуба, здесь каждый год проводится что-то вроде марафона». Вместо «Мио» ответила Сержис. «В отличие от обязательного летнего состязания, участие в нем свободное. Что скажешь, Нейте?» «Но «Ну, я пока не очень понимаю, что ж там будет, поэтому если все будут участвовать, то и я тоже». «Что думаешь, клюль? Спросил Нейт, повернувшись к стоявшей рядом с ним девушке. После недолгих раздумий та ответила. «Зависит от дистанции маршрута. Вы знаете детали?» хе я уже все проверила!» Сразу же отозвалась Мио, вытащив из-за пазухи смятый листок бумаги. «Насчет маршрута. Все одновременно стартуют в школьном дворе. Выбегают через задние ворота, направляются к горе и, обойдя ее возвращаются обратно. Вот и всё». Нейт как раз ходил по той дорожке вокруг горы позади школы, но, насколько он помнил, путь занял у него почти три часа. Для простого бега предстояло проделать значительное расстояние. Дистанция кажется несколько длинноватой. И правда. Ити не спеша, наслаждаясь осенними видами, было бы весело, но... Найт и Клюэль прямо высказали свои соображения, однако, услышав их, до сих пор молчавшая Сержис внезапно закричала. «Что вы несяте? Найт Клюэль, смотрите же!» Сержис перевернула буклет с объявлением о грядущих соревнованиях, и Найт пристально вчитался в написанное на обратной стороне. «Ого, а призы для чемпиона действительно классные!» Для начала, согласно буклету, участникам предоставлялись дополнительные школьные баллы. Кроме того, победитель получил право выбрать один из трех возможных призов. Освобождение от оплаты за учебу на год, бесплатное неограниченное питание в столовой в течение года и, наконец, добытые благодаря связям директора невероятно редкие парные билеты на особые зрительские места для тура по Колизею длиной в 4 дня и три ночи. Первые два варианта были голубой мечтой всех учеников Академии, В свою очередь, особые зрительские места на матче Колизея нельзя было получить ни за какие деньги. «Невероятно! Призы за победу просто чудесные!» Неосознанно для самого себя воскликнул Нейт. «Правда-правда! Мы обязательно должны победить и получить приз!» Весело закивала Мио. И только продолжавшая вчитываться в буклет, Клёль сомневалась. «Но раз уж мы говорим о победе в марафоне...» Не будет ли нам слишком сложно выиграть у тех ребят, которые ежедневно тренируются в спортивных клубах? это не просто марафон. На этих соревнованиях можно пользоваться песнопениями и вообще чем угодно. Это турнир без правил. А это значит... После нескольких секунд разглядывания потолка и размышлений, Нейт застенчиво поднял руку. Другими словами, можно пользоваться призванными существами? Вот именно! «Например, кто-нибудь, изучающий белое песнопения, может просто призвать белую лошадь и добраться до ней до финиша». «Но и это еще не все. Разрешено даже мешать другим ученикам с помощью песнопений, если они не представляют серьёзной опасности». Оживлённо жестикулируя, объяснила Мио и в конце сжала руку в кулак. «Мешать?» «Да. В прошлом году, например, разрешали пользоваться призванной водой, чтобы разжижать землю под ногами у лошадей». «Понятно». Раз можно пользоваться призванными существами, то можно и препятствовать им с помощью песнопений. Действительно, такие необычные правила вполне подходят в школе песнопений. Хм, что же делать? С такими правилами даже я могу на что-то рассчитывать. Слушай, Нейт, вдруг прошептала ему на Клюэль. Твоими песнопениями цвета ночи можно ведь призвать черную лошадь? Это будет очень удобно, да? А еще можно будет сделать завесу из черного дыма. «Ты ведь и сама способна на невероятные песнопения!» Используя еретический цвет ночи, наверняка можно было устроить массу сюрпризов остальным участникам соревнований. В свою очередь, возможности Клюэль в красных песнопениях были просто поразительными. «Разве еще хоть когда-нибудь представится такой шанс, а? Может, попробуем поучаствовать вместе?» «Давай поучаствуем!» На и Клюэль шепотом переговаривались друг с другом, но Мио вдруг вклинилась к ним. ну но, но что там у вас?» Будете участвовать, или все-таки нет? Ну Но... что будем делать, клюэль? Хм, и правда что? Надо немножко подумать. Кое-как ответивший на повторное предложение Мио: на этой клюэль явно ждали дня соревнований. А в стороне от этой группы людей. В углу класса. Ха, -а. этот шанс подвернулся нам очень вовремя. Может, поставим точку в нашей дуэли с весеннего соревнования клуба Ада? Спросила девушка в фартуке, на котором были вышиты крошечные аккуратные буквы «Общество изучения кулинарии Кири». «Как я и хотела. Но будет довольно неприятно, если все остальные достигнут финиша, пока мы с тобой сражаемся, не так ли?» Ответила ей другая девушка, на спортивной форме которой виднелась такая же аккуратная надпись «Клуб владения копьем Ада». «Действительно, наши с тобой навыки в песнопениях пока еще недостаточны». Если кто-нибудь призовет какое-то быстрое существо, это станет проблемой. В таком случае, что ты думаешь о том, чтобы отказаться от помех друг другу на старте? Сойдёт. А затем мы определим эскад поединка победой в этом соревновании. И, наконец, проигравшая будет месяц прислуживать победительнице и делать за нее домашнюю работу. Ха-ха-ха, у меня есть куча работы, которую я хочу на тебя свалить. О, правда? По-моему, тебе лучше уже сейчас тренироваться прислуживать мне. Две девушки глядели друг на друга с очень подозрительными улыбками... И точили оружие: одна копье, а другая разделочный нож. Это были Кири и Ада, которых считали сильнейшими из четверки безумных девчонок класса. На этой компании еще не знали о бесконечно коварном замысле этих двоих. Часть вторая. В день соревнований, несмотря на то, что до начала марафона еще оставался целый час, школьный двор, который должен был стать местом старта, Уже был переполнен участниками. «Слишком уж солнечно. Как раз о таких днях и говорят, на небе не облачко», сказал одетый в спортивный костюм Ома, прищурив глаза из-за палящих солнечных лучей. «Я только что узнал у ребят за столом регистрации, что участников около тысячи. Две трети учеников школы побегут одновременно», заметил идущий вместе с ним к старту Нейт. «Это вообще можно назвать бегом? Ну ладно, дополнительные баллы дают просто за участие». «На вот победить, кажется, будет очень тяжело». А чем это Кири занимается?» Найт перевел взгляд в ту сторону, куда смотрел Ома. «Вот, возьмите, пожалуйста, припасы от общества изучения кулинарии. Если не будете пить, то упадете без сил на полпути». Одетая в белую спортивную форму, на левую рука в которой была прицеплена повязка участника соревнований с номером 444, Кири почему-то не разминалась перед забегом, а держала в руках корзинки с небольшими бутылочками — который раздавала незнакомым на это ученикам. «Кири? О, привет! Вы уже здесь?» Девушка в одно мгновение сменила деловую, пригодную для раздачи напитков улыбку на свое повседневное, кажущееся фальшиво невинным выражение лица. «Выглядит вкусно. А на нас хватит?» – спросил Омма, протянув руку к бутылочке, но Кири лишь грустно покачала головой. «Извини, на вас не приготовили. Честно говоря, я хотела, чтобы досталось всем, но вот бюджета даже на всех старшеклассников еле-еле хватило. Вот как. Жаль. Да, действительно. Хе -хе. Вы оба только что были на волосах от смерти. На это показалось, будто девушка что-то тихо прошептала себе под нос. «Эй, Кири, ты сейчас что-то сказала?» «Нет, ничего. Ну ладно, давайте выложимся на все сто». Элегантным движением поправив свои светлые волосы, Кири отошла в сторону. Пересекшись не на пути, к Нейту подошла аловолосая девушка. «А, вот ты где. Доброе утро, Нейт». «Доброе утро, Клюэль. А почему ты в таком виде?» Клюэль была одета в обычную форму Академии, а не в спортивный костюм. «Но я немножко простудилась». Девушка несколько раз чихнула. очень странно. Еще вчера Клюэль была совершенно здоровой». «А значит, в этот раз ты побежишь один, Нейт?» Подвело итог, сидевший на плечо, уклели ящерица цвета ночи. Ой, Арма, ты же вроде остался в общежитии? А? Ты меня звал? Однако на вопрос Снейта обернулся, стоявший немного в стороне ома. А нет-нет, это случайность. Просто ваши имена ужасно легко перепутать. Мне стало интересно, почему школа так сильно шумит, но я и выбрался наружу, а уже потом случайно наткнулся на девчушку. Ответил Арма, перепрыгнув на плечо к Нейту. Ясно. Жаль, что ты не будешь участвовать, Клюэль. Пожалуйста, наблюдай за мной. Ага. Мы с этой ящерицей будем внимательно следить за соревнованием. Ты уж постарайся. Постой, девчушка. По правде говоря, мне сейчас нужно выполнить предыдущее обязательство. Услышав настолько неожиданные слова Армы, на и Клюэль одновременно склонили головы на бок. Предыдущее обязательство? Да. Мео звала меня. А ещё, девчушка, отдай мне свою повязку с номером. Когда повязка с номером 669 оказалась на спине у армы, тот стал напоминать настоящего участника соревнований. «Вроде бы неиспользованный номер надо сдать в исполнительный комитет. Я отнесу ее Мио. Вот и все, Нейт». «Понял. Только постарайся не привлекать к себе внимания». Молчаки внув ящерица цвета ночи расправила крылья и улетела. А затем без какого-либо предупреждения... «Итак, всем участникам просьба собраться в школьном дворе. Начинается церемония открытия!» Из громкоговорителей школы раздался странно знакомый ангельский голосок. «Мио?» А, кстати, на плакате ведь было написано, что за помощь в организации соревнований тоже дают баллы. Наши девчонки такую возможность явно бы не упустили. Криво улыбнувшись и сложив руки на груди, заметил Ома. «Так-так, с погодой нам сегодня тоже повезло. Для соревнований все просто идеально. На этом шестые осенние старты объявляют открытыми «Добро пожаловать, спортсмены!» По двору эхом разносился беззаботный голос Мио. «Для начала представим членов администрации. Председатель — наш директор Зе Лордфилл, ответственный за расписание — Миррор Кей Эндуранс, ведущий — нахальная первогодка из числа помощников — это я, Мио. Встречайте!» «А у нее неплохо получается. Выглядит ужасно довольный». Клеили ныть, с изумленным выражением на лицах, согласно кивнули друг другу. «Кроме того, несмотря на свою занятость, «Ради соревнований к нам приехало трое известных гостей. Начнем с той, кто согласилась выступить первой. Прошу, госпожа Соленарва!» «Соленарва?» Услышав знакомое имя, Найт невольно обернулся. А -а -а, проверка микрофона, проверка микрофона. Ага, хорошо звучит». На одном из приготовленных администрацией мест для гостей сидела высокая женщина-учёный с темно зелёными волосами. На фоне ее сравнительно простой одежды странно выделялись ярко-красные туфли на высоких каблуках. Шташ, леди и джентльмены, я Салинарва из Килберка, с которым тремя заключил двусторонний контракт. Я жду от вас великой ожесточенной схватки, в которой кипит кровь и стучат сердца, а еще ценных образцов для моих исследований. Это точно она. Это был комментарий госпожи Салинарвы. Итак, наш следующий гость, этот человек любезно взял на себя роль главы временного медпункта при администрации соревнований. Вам слово, госпожа Тинка. Тинка? Еще одно знакомое имя. Неужели это и правда она? Но ведь госпожа Тинка совсем недавно была в академии и говорила, что у нее скопилась куча другой работы. «Раз-раз, меня слышно? Алло? Так, похоже, все в порядке». В этот раз сдержанно заговорила, одетая в белую блузку, женщина с серебристыми волосами и голубыми глазами. Впечатление она производила великолепное. «Меня зовут Тинка Элейсон, и я временно исполняю роль ответственного по медицинской части. Если вы получите травму, пожалуйста, немедленно приходите к нам». Сегодня медицинский осмотр идёт со скидкой. Ее тоже ни с кем не спутаешь. А, кстати, госпожитинка, можно задать вам вопрос? Кири из первого класса Академии ведь ваша родственница. Не хотите ее подбодрить? Кири, малышка, ты же знаешь, что случится, если проиграешь? А, это почему-то прозвучало страшновато, но давайте все таки взбодримся. И, наконец, я представляю вам последнего гостя. Это известный в узких кругах герой, которым гордится Леминор. Его связь с Академией Тремя также очень глубока. Герой. И кроме того, близко знакомый с Академией. Может быть, это господин Ксинс? Когда Нейт пробормотал имя легендарного Радужного Певчего, Ада и Сержа широко распахнули глаза. Думаю, уже есть те, кто догадались, о ком я говорю. Все верно. Это он. Прошу вас. Взгляды всех учеников во дворе мгновенно сосредоточились на администрации. А там... кхе «Я предыдущий глава Гилша Руфа Онс. Эх, видя ваш оптимизм, мои юные друзья, я чувствую, будто я сам молодею. Как же это замечательно. Веселитесь в волю!» Появился низкий старик в поношенном тёмно-синем костюме. «Кто такой этот дед? Понятия не имею. Какая-то большая шишка?» А наряду с перешёптываниями учеников послышалось. «Просила же не звать родню. Особенно дедушку Руфу». В свои-то годы сжимать микрофон с такой радостью, что может быть хуже. И во всей этой толпе зрителей одна только Ада покраснела до ушей и пустила сентиментальную слезу. Слушай, Ада, в Леменуру всех столько свободного времени? Нет, эти трое особенные. Формально дедушка Руф уже давным-давно отошел от дел. А Тинка и Соленарва всегда любили такие вот развлечения. Впрочем, твои сомнения вполне естественны, Клюэль. В то время как Када Панура опустила плечи, из громкоговорителей вновь раздался голос Мио. «Ну а теперь я назову имена четырех участников, которых в настоящий момент считают сильнейшими. Нынешних звезд. Звезд. Участвующие в соревнованиях первоклассники оказались весьма сдачно незнакомым словом. И наоборот, услышав его, старшеклассники как по сигналу радостно закричали. Начнем с четвёртого места. Сири, второклассница, специализация белой». но состязание она продемонстрировала свои выдающиеся способности, призвав двух белых лошадей. Может, и сейчас она быстро одержит победу, обойдя всех верхом на лошади. Коэффициент на её победу — 3,7. Билетов еще очень много. Поспешите купить. Билеты? Коэффициент на победу? Ома, что такое эти билеты? А, да. Около стоек регистрации занимаются приемом ставок. Говоришь, кто по-твоему победит в соревновании, и покупаешь билет. Затем, если угадал, получишь выигрыш. Номинальная выручка от продаж пойдет в фонд ремонта Академии. Понятно. Наверное, как раз из-за этого старшеклассники так взволнованы. А, кстати, у входа во двор мне тоже предлагали купить какой-то билет. Продолжим. Третье место. Специализирующийся в красном. Леон с третьего года обучения. Этот парень – обладатель горячей крови и пылающего сердца, а с господином Засцелем его связывает не менее крепкая мужская дружба. Он настолько горяч, что дал нам такой комментарий, Клянусь должностью головы клуба легкой атлетики, я возьму первое место только силой своих собственных ног, безо всяких песнопений. Коэффициент на победу — 3,4. Билетов полным-полно. И вот, наконец, второе место. Возбуждённый голос Миу грохотел над полностью затихшим двором. Итак, второе место. О, это совсем неожиданная темная лошадка. Предварительный опрос поместил эту первоклассницу на величественное второе место. Ого, потрясающе. Интересно, кто это? Ой, что с тобой, Клюэль? А, ну... Апче! А пока девушка как-то очень уж притворно чихала... И это Клюэль Софинета с класса 1Б. Клюэль? Её специализация тоже красный, а ее популярность среди учителей Академии невероятно высока. По слухам, она способна призвать фе... Ой, нет, я ничего не говорила. Кололу, прости. Но, в общем, освоившая потрясающее песнопение девушкой занимает, по мнению учителей, достойнейшее второе место. Однако мне сообщили, что она дала следующий комментарий. Я простудилась, поэтому снимаюсь с соревнований. Ой, как же не вовремя. Эм, Клюэль? Неправда. Я ничего об этом не знаю. Отчаянно, замахав руками, выкрикнула в ответ Клюэль. Слишком здоровый у нее вид для простуды. И чихает она странновато. А теперь ещё излишнее внимание к ней из заставок. Можно предположить... Неужели это только притворилась больной? Догадался, значит? Смущённо покраснев слабо кивнула Клюэль. Вначале я собиралась участвовать, но и подумать не могла, что у меня настолько высокий рейтинг на ставках. Не так давно Академия уже взбудорожил слух о том, что девушка способна призвать Феникса. Если бы Клюэль выделилась и на этом соревновании, наверняка то же самое произошло бы снова, и она очень сильно не хотела подобного исхода. Но побыть зрителям тоже интересно. Удачи, Найт. Я буду за тебя болеть. Ага. Я в любом случае хочу добраться до финиша. Услышав слова поддержки от Клюэль, Найт крепко сжал в руке катализатор. И хотя ему было немного жаль, что Клюэль не станет участвовать, теперь он должен был выступить из-за нее. И все-таки мне интересно, кто же еще более популярен, чем Клюэль? Таким образом, билеты с оставками на нее принимают обратно на стойке позади здания школы. Итак, вы все, наверное, уже заждались. Пришло время объявить первое место! И когда все во дворе затаили дыхание,. Мио зачитала запись из книжки, которую держала в руке: Первое место. Близнецы искали запасного класса. Безусловные фавориты! В тот же момент двор переполнился радостными криками и вздохами: В прошлом году они призвали Пегаса и стали абсолютными чемпионами, оставив второе место далеко позади. В этом году близнецы бесспорно занимают первое место по популярности, коэффициентом победы всего 1.6. Да и просто по их комментарию: Несомненно, мы одержим победу и в этом году! «Смотрите на в спину, сонные черепахи! Ведь на больше вы просто не способны! Можно разглядеть их королевские манеры!» В углу двора собралась особенно большая толпа людей, в центре которой стояли светловолосые и голубоглазые брат и сестра, одетые в белую форму Академии. «Это те самые близнецы? Я почти ничего о них не знаю, но они выглядят очень спокойными». «Вау, они так в себе уверены!» Нейт резко закрыл приоткрывшиеся от удивления рот. «Нет». Мне надо не поражаться их уверенности, а самому стараться изо всех сил. И вот, наконец, подошло время старта. Все заняли свои места. Итак, директор З. Прошу, подайте сигнал. Хорошо, дорогие друзья, сегодня погода и в самом деле благоволит соревнованию. Несомненно, это случилось благодаря вашей ежедневной усердной учебе в Академии, причина, побудившая меня придумать это состязание, находится в прошлом 24 годами ранее. В то время. когда и учителя, и ученики значительно устали от рассказа. «Эй, маразматик, чего ты так тянешь?» Брошенная стариком Гилша чашка с чаем торжественно разбилась об голову директора. «Руфа, мерзавец! Настал тот день, когда я точно тебя!» Кинув мимолетный взгляд на ввязавшихся в яростную схватку директора и старика Гилша, Тинка схватила освободившийся микрофон. «Ну что, давайте предоставим двух дедушек самим себе и будем стартовать». «Готова, Солина?» «Да. Желаю вам удачи, леди джентльмены. Поехали. Три, два, один...» Небольшая самодельная граната Солинарва взорвалась. По этому сигналу все спортсмены одновременно стартовали. Первыми пришли в движение ученики, стоявшие в передних рядах. Другими словами, те, кто собирались занять место повыше своими собственными силами, не полагаясь на «Песнопение». Лишь немногие были способны призвать существ, которые могли бы унести на себе человека, вроде лошадей или гигантских птиц. И уж тем более это было верно для первоклассников, недавно поступивших в старшую школу. Первая группа в несколько сотен учеников умчалась вперед, создавая грохот в земле. Меж оставшимися воцарилось нервное напряжение. Вот и настал момент выступления для старшеклассников, способных исполнить подходящее песнопение, призвав какое-нибудь быстрое призванное существо Можно было бы без труды нагнать убежавшую в группу. Разумеется, фавориты соревнования тоже остались позади. «Ну что ж, мне тоже надо постараться». Сжав в руке кусочек обсидиана, Найт вообразил необходимую ораторию. «С таким катализатором шанс на успешный призыв черной лошади весьма невысок. Возможно, придётся исполнить песнопение несколько раз, прежде чем у меня все получится. Поэтому мне надо начать песнопение хотя бы немножко быстрее остальных». Но в тот же момент, как мальчик об этом подумал, Ха -ха -ха! какие же все медленные! Внутри оставшиеся позади группы раздался чей-то громкий смех. «Черт! болезницы уже закончили песнопение? С досадой в голосе выкрикнул кто-то. Но еще раньше, чем прозвучал этот крик, близнецы уже сидели на готовых, вот-вот взмахнуть крыльями и оторваться от земли пегасах. Ха -ха -ха! Все свои усилия при изучении белых песнопений мы посвятили одному лишь пегасу. В скорости его призыва мы не проиграем никому. Эм, um, а это что, действительно Пегас? Из-за несколько округлого тела с короткими ножками, призванных существ-близнецов стоило, наверное, называть не лошадьми, а осликами. Их морды имели странную форму, крылья были кривыми, а при внимательном рассмотрении становилось видно, что и цвет шерсти тоже был нездоровым. ха ха смотрите внимательнее, неудачники! Пред вами прекраснейшие из легендарных лошадей, что принесут нам победу! «Эти призванные существа сами по себе произведения искусства!» Торжествующих охотал младший брат Искали. Взглянув на него, Нейт понял причину, почему близнецы не произвели фурор на летнем состязании. «А, это просто недостойно. Не знаю, то ли им не хватило воображения, чтобы создать образ, то ли эти существа сами по себе совершенно другой вид, но мне кажется, если бы близнецы призвали на состязание хоть чуть-чуть более нормального Пегаса, то наверняка получили бы всеобщее признание». Но, ни капельки не подозревая о подобных мыслях Нейта, вслед за младшим братом громко сохохотала старшая сестра. «Ха-ха-ха! Какими бы быстрыми ногами вы не обладали, ничто не сравнится с призванным существом, что летает по небу! Пред нами ничтожен любой сопер. Ой, простите!» В то же мгновение, к пока еще летящим на малой высоте пегасам с земли прыгнула маленькая черная тень, это была невысокая девушка мальчишеского вида с волосами льняного цвета и янтарными глазами. В руках она крепко сжимала тускло сияющее копье. «Ты кто? Ха, могу сказать только одно. Я так, кто победит в этом году. И поэтому...» Ада легонько ткнула Пегаса в гилом. Никто не успел глазом моргнуть, как призванные существа, на которых восседали близнецы, превратились в частицы света и исчезли. «Чего?» Хором выкрикнули брат с сестрой. «Какую школу песнопения не возьми, обратную песню...» Особую технику для изгнания призванных песнопениями вещей изучили лишь на очень-очень редких лекциях. «Невозможно! Презренная первоклассница владеет обратной песней! С такой легкостью! Наших пегасов!» Встав перед до сих пор неверующими своим глазам близнецами, Ада сложила руки и сказала. «Ха! Как же наивно рассчитывать на победу тем же способом, что и в прошлый раз! Вы ведь не принимали в расчёты возможности обратной песни, поэтому не взяли запасных катализаторов, верно?» Вместо ответа отчаявшийся брат и сестра упали на колени. Близнецы Искали покинули соревнования. «Что здесь вообще происходит? Прошло всего несколько минут со старта, а фавориты уже вылетели. Билеты с ставками на близнецов Искали выброшены в небо. Цены на билеты с именами третьего места голосования, Леона и четвертого, Сири мгновенно подскочили. Они все распроданы!» После репортажа милого зрительские места переполошились как радостными возгласами, так и свистом. Ха, -ха, ха Неплохо постарались для первогодок!» Поднявшись с колен, сказал младший брат Искали и недобро улыбнулся. «И все же вы всего лишь презренные первогодки! Вам лучше не спешить с выводами! Даже если мы проиграли, старшеклассники все еще очень силь!» Но в этот же момент, перебив его, прозвучал следующий репортаж МИО. «Ого! Экстренные новости!» Согласно информации от находящейся в промежуточной точке маршрута госпожи Н, текущие фавориты Леон и Сири пожаловались на боль в животе и снялись с соревнований. И не только они. Неужели старшеклассники массово чем-то отравились? Причины происшествия еще расследуются. Внезапные новости подняли переполох среди болельщиков. Леон, Сири и ещё десятки учеников сошли с дистанции из-за боли в животе. Кроме того, процент сильных спортсменов в этом числе был до странности высок. И только одна единственная девушка кихикала со зловещей улыбкой на лице. «Ой, пожалуйста, простите меня, уважаемые старшеклассники. Похоже, я слегка перепутала напитки, которые вам раздавала, со смесью лекарств». «Это ты, первогодка, Кири!» Похожие на демонов старшеклассники наступали на девушку, держась за животы. «Ха-ха, вы думаете, что сможете одолеть меня в таком состоянии? Лучше обратите внимание, что в комнате общества изучения кулинарии вы можете приобрести антидот по достаточно честной цене». «Впрочем, даже если вы его выпьете, вряд ли сможете нормально двигаться в течение дня». Держа в руке сколотый в нескольких местах кухонный нож, Кири спокойно прошла мимо них. Третье и четвёртое места голосования — Леон и Сири. А вместе с ними и многие другие сильные спортсмены покинули соревнования. Какой же дьявольский план составил эта пара ужасающих первогодок? Но ведь их поступок подверг других участников опасности. Госпожа Соленерва, прошу вас, прокомментируйте эту ситуацию». Да, действительно, здесь необходимо решение о судей. Но сегодня, к великому счастью, у нас в гостях находятся родственники Кири и бегал девчонки. Давайте попросим их принять решение. Микрофон перешел от Целинар в Тинке, после чего та приложила руку к губам и с улыбкой на лице сказала: Ой, прошу прощения, я на секунду отвела взгляд. А вы что-нибудь видели старче? Хм, извините. Слишком уж я старый, глаза мои уже не те, что прежде, поэтому я ничего не разглядел. Пара улыбающихся гостей покачала головами. Между прочим, оба они сжимали в руках билеты со ставками на победу Ада и Кири соответственно. Но вы же так внимательно за всем наблюдали. Впрочем, я тоже поставила все свои премии за год на победу беглой девчонки, так что не мне тут о чем то рассказывать. Ада в этой школе пока еще малоизвестная темная лошадка, а значит, благодаря большому коэффициенту на ее победу, этой зимой я смогу шиковать. Таким образом, по причине переполошивших администрацию соревнований родственных чувств, было решено закрыть глаза на безрассудный поступок двух девушек. А в это время, заместитель главы общества изучения кулинарии неслась вперед через толпу участников соревнований словно Ветер. А в этот же миг подготовленные последними катализаторы падали на землю разрезанными на мелкие кусочки. Быть не может! Ученики один за другим теряли свои катализаторы и с воплями покидали марафон. Эй, ада! Вон та животный убегает! «Принято!» А Ада в это же время изгоняла каждое призванное существо, которое сумело скрыться от Кири с помощью обратной песни. Среди учеников были как те, кто пытался сбежать от двух девушек, так и те, кто собирался противостоять им. Вся оставшаяся во дворе вторая группа превратилась в воронку хаоса. Увидев прямо перед собой эту поистине адскую сцену... «Эм... Мне надо не выделяться из толпы и тихонечко сбежать!» Нейт отказался от мысли о песнопении, Я засунула кусочек обсидиана обратно в карман. Обходя Аду и Кири далеко стороной, мальчик решил просто сбежать со стартовой точки маршрута на своих двоих. Спустя 10 минут вся оставшаяся группа, кроме улизнувшего Найта, была полностью уничтожена двумя безрассудными девушками и покинула соревнование. В это время в администрации соревнований. Рядом сидевший на месте ведущего Мио опустился Арма. Вот, Мио! Я принес повязку девчушке как ты менее и просила. «О, спасибо. А, кстати, каким способом ты узнаешь о текущей ситуации, находясь здесь?» Но ну, учителя, которые способны призвать летающих существ, наблюдают за происходящим с воздуха, а затем, если что-то случилось, сообщают исполнительному комитету с помощью звуковых птиц. А я об этом рассказываю». «Ха, пусть само соревнование незначительно. Это неплохой пример практического использования песнопений. Весьма хорошая идея по расширению их возможностей». С необычным для себя восхищением кивнул Арма, Выслушав объяснение, Мио. Раз уж ты выбрался сюда? Может быть, понаблюдаешь за соревнованием? Нет, я вернусь в общежитие. Терпеть не могу такие шумные места. Вот как. Жаль. Что случилось? Там позади что-то ужда, ужаса тихо. Не зная о том, что вся вторая группа была уничтожена. Нейд бежал по маршруту марафона в своем темпе. Первая группа успела уйти очень далеко вперед. Поэтому перед собой мальчик тоже никого не видел. О! И все-таки, насколько же красивые деревья осенью. Вокруг него распростерся, начинающий желтеть горный лес, уже пожелтевшие опавшие листья тонким слоем устилавшие землю, отчего создавалось впечатление, будто идешь по золотому ковру. В такой обстановке веселее просто прогуливаться а не бежать. Нейт повернул голову к нескольким деревьям, мимо которых только что прошел, и вдруг. А, на эти? Только сейчас сюда добежал! Мальчик обернулся на голос, назвавший его по имени. Прямо за спиной у него оказалась совершенно беззаботная Сержис. «Это к тебе вопрос. Я думал, ты убежал намного раньше меня». «И ещё». Нейт внимательно осмотрел одежду девушки. Пока все находились во дворе, Сержис точно была одета в спортивную форму, но сейчас она была в невесть откуда взявшимся, не стеснявшим движение камуфляжа. «Сейчас ведь марафон идет так?» «Ага. Ты ведь говорила, что собираешься держать победу». «Собираюсь», — равнодушно кивнула Сержис. «Почему тогда ты здесь и в таком виде?» «Ммм, или не объяснять. Ну ладно, ничего не поделаешь. В качестве исключения возьму тебя с собой. Но чер мне первое место, а тебе второе». Девушка пальцем поманила это за собой, однако направлялась она не вперед по дороге, а к склону горы, то и значительно в сторону от основного маршрута марафона. «Давай скорее сюда! Будет плохо, если нас кто-нибудь заметит!» Однако взгляд Сержас, когда она говорила это, был серьезнее некуда. «Хорошо». ответил Нейт, а затем вслед за сержес спрятался в тени деревьев. «Вот, гляди!» Девушка достала из кармана карту с маршрутом марафона, старт в школьном дворе, выход через задние ворота Академии и финиш на противоположной стороне горы. Основной маршрут соревнования огибает гору, но если взобраться на нее и пройти по прямой, дистанция будет намного короче. Склоны у горы невысокие и несложные, даже ты легко справишься. «Эм, постой!» А срезать путь вообще разрешено? Да, можно ведь просто направиться к финишу на летающих призванных существах. Не следуй по маршруту. Если мы сделаем почти то же самое, никаких проблем быть не должно. А, но, но... Пока Нейт медлил с ответом, выражение лица Сержа смягчилось. Всё в порядке, Найти. Проще говоря, если ты просто добрался от старта до финиша, никто не будет задавать вопросов о пройденном пути. Значим только результат. Победитель только один. Ешь или будь съеденным? «Да кому вообще в голову пришло настолько странное соревнова?» Невольно завопил Мэйд, поражённый настолько выходящими за рамки его воображения правилами соревнований, но в тот же момент... «Тихо! Прячься за дерево!» Сразу вслед за сигналом Сержес откуда-то сзади донёсся пронзительный звук сталкивающихся лезвий. На основной дороге, по которой шел марафон, возникли две подобные ветру девушки. «На тебе! Получай!» «Ха! Здесь ты погибнешь!» Это были легко размахивающие длинным копьем больше своего собственного роста Ада и пользовавшиеся громадным топором, будто дубинкой Кири. Обмениваясь друг с другом ударами, девушки на совершенно ненормальной скорости пронеслись мимо Нейта. С подобной скоростью тот момент, когда они нагонят первую группу спортсменов, был лишь вопросом времени. Позади Ада и Кири оставались лишь затронутые последствиями битвы мелко порезанные листья. «Как же устрашающе! Видел?» «Соревноваться с этими двумя просто бессмысленно, поэтому мы победим с помощью стратегии. Я сильно спешить не буду, так что просто не отставай. На что вперёд?» Едва закончив говорить, Сержис пулей рванула вверх по крутому склону горы. Э, постой! Куда ты так быстро, Сержис? Где то самое спешить не буду», о котором ты говорила, а?» Глядя на в одно мгновение оставшую почти неразличимый вдали девушку, на это тихо вздохнул. «Сержис и сама никому не уступит в скорости». «Итак, ситуация накаляется. Ведущие спортсмены из первой группы уже прошли поворотную точку и приближаются к знаменитой Великой Кривой. Если пройти и ее, то останется лишь финишная прямая. Фаворитов осталось совсем немного». От репортажа администрации о текущем положении дел зрители в школьном дворе возбуждались все больше. «Интересно, что же все таки будет? Похоже, все ребята из нашего класса очень стараются. Вроде как и другие сейчас в передовой группе». Заметила Клюэль. сидящий на зрительских местах рядом с Кейт. «Ага, чудесно. Может быть, они тоже собираются победить?» «Не знаю, но рассчитывать на хорошие места могут. В любом случае, раз они целы, значит, все в порядке. Не хотелось бы, чтобы кто-нибудь упало поранился». «И правда. Попробую, наверное, спросить Мио о состоянии Нейта. Раз она ведет репортажи, то и местоположение участников может определить». «Мио, можно тебя на минутку?» Позвала подругу Клюэль. когда добралась до места исполнительного комитета. «О, Клоло, что случилось?» «Ничего особенного. Мне просто стало интересно, где сейчас Нейтс». «Хе-хе, волнуешься? Так, подожди немножко». «А что?» Миу не останавливаясь, листала записную книжку с информацией для репортажей. «Как странно. Похоже, учителя в контрольных точках маршрута тоже не знают, где сейчас Нейтс». «Это как?» «А ещё неизвестное местоположение Сержис. Сейчас ведется проверка. Впрочем, думаю, все в порядке». «Надеюсь, что да». Подтянув к себе свободный стул, Клёлю сел и с рядом с Мио. «А, кстати, что с ящерицей?» «Он говорил, что собирается отнести мою повязку сюда». Но армии не нравится шум, поэтому он вернулся в общежитие». «Вот как. А ведь я хотела ради разнообразия поблагодарить его». «Так-так, время обратить внимание на передовой отряд. Все, Клоло, ты тоже тихо смотри». Часть третья Передовой отряд понемногу приближался к самой интересной части дистанции Великой Кривой. Дорога в этом месте резко уходила налево, и к тому же немного поднималась вверх по склону. Каждый год здесь падало немало уставших спортсменов. И в этой второй группе, которая решила бежать марафон сама, не полагаясь на песнопение, староста мужской половины класса 1Б все еще держался за свое место впереди. А, какой же тяжелый маршрут! Несмотря на то, что финиш был уже совсем близко, до самой трудной части маршрута все еще никто не добрался. К тому же большинство участников как впереди Ома, так и позади него уже потеряли скорость. Но с другой стороны, если продержусь сейчас, то и на победу можно рассчитывать, да? Хотя Ома не вступил ни в один из клубов Академии, он почти каждый день после уроков бегал с друзьями по двору, и к тому же был от природы одарен выносливостью. В прошлом ему приходилось каждый день бегать длинную дистанцию до своей предыдущей школы. «Давай, Ома, вперед! Видимо, из-за того, что Ома входил в передовой отряд, одноклассницы, ожидающие спортсменов у начала Великой Кривой, поддерживали его энергичными выкриками. Пусть у Ома не было возможности даже помахать рукой, он не забыл ответить им благодарным взглядом. «Ого, ага, неужели пришло мое время?» Изначально Ома решил участвовать в соревновании только из-за дополнительных баллов, но сейчас у него в голове всплыла мысль о невероятно ценной возможности оплаты целого года обучения в случае победы. Впереди он убежало всего пять человек, все старшеклассники, возглавляла забег какая-то девушка, и хотя было весьма удивительным, что она могла удерживать первое место, соревнуясь с парнями, наверняка и у ее выносливости был предел. «Что ж, можно действовать!» «Рванусь перед сейчас, пробегу финишную прямую, и победа моя!» Приведя, насколько возможно, в порядок дыхания, Ома резко набрал скорость. Сначала он обогнал первого старшеклассника, затем второго, третьего, четвёртого. В одно мгновение Ома вырвался на второе место передового отряда. Поскольку парень был всего лишь малоизвестным первоклассником, крики поддержки со всех сторон становились все более оживленными. «Догнал!» Подталкиваемый выкриками болельщиков, Ома оказался прямо за спиной у текущего лидера, девушка была сравнительно высокой, примерно одного роста с обычным парнем, Телосложение у нее тоже было довольно крепкое, бежала она спокойно и методично. Несмотря на то, что маршрут был тяжелым даже для парней, дыхание девушки было ровным. Подобного невозможно было добиться без регулярных тяжёлых тренировок. «Однако, как мужчина, здесь я уступить не могу!» Он снова ускорился и, наконец, поравнялся с девушкой, но в тот момент, когда парень уже собирался просто обогнать ее, в голове у него вдруг возникло малюсенькое сомнение. «Хм, настолько быстрая девушка!» «Кто она вообще такая?» Поддавшись мимолетному любопытству, Ома бросил короткий взгляд в сторону, и это была его фатальная ошибка. «Что?» Первым, что привлекло внимание Ома, оказалась белая повязка на лбу. Затем парень разглядел коротко подстриженные темно синие волосы, золотые будто льва глаза и острые черты лица. А еще на повязке большими красными буквами было выведено «Реви, наша стальная рука! Исчезни, умри, извращенец!" «Что значит, как мужчина ты не можешь мне уступить?» В глазах уставившийся на уму девушки зажегся подозрительный огонек. «Что? Какого чёрта ты вообще здесь?» «Мерзавец, я тебя помню! Ты же из тех, кто недавно вторгся в наш клуб!» Это была глава единственного закрытого для парней клуба и флетика. Он уже один раз был избит ей, когда попытался войти внутрь здания клуба боевых искусств. ха ха Ясно-ясно! Значит, ты так ничему не научился, мерзавец!» «В этот раз я уж точно добьюсь того, чтобы ты никогда не встал на ноги!» Девушка удовлетворенно хрустнула костяшками пальцев. «Нет! Э, спаси! Препираться бесполезно! Готовься!» К большому сожалению, Омо покинул соревнование прямо перед завершением Великой Кривой. «Ого! Мне только что поступила информация, что участник Омо выбыл из соревнования. Пусть он всего лишь первоклассник, но сражался очень упорно. Однако, когда его обнаружили, он был весь синякак и ушибок». «Возможно, напало самого конца, великой кривой. кривой. Мне, как его одноклассница, немного обидно». По всей школе прозвучал грустноватый репортаж МИО. «Эх, жалко. Еще немного, и он бы победил». Переживая волю Тома, вздохнула Клюэль, совершенно не подозревая о том, что это было делом рук главы того клуба, в котором она и состояла. «Хм, и всё-таки, что же там случилось с Нейтом?» «Говорю же, постой, Сержас!» Сержис легко и непринужденно шагала вперёд по переполненному камнями неровному склону, а Нейт отчаянно пытался угнаться за ней. «Неподходящая у тебя обувь, Нейте!» Сложив руки на груди, заметила девушка, обутая в твердые башмаки, специально предназначенные для походов по горам. Сержис была права, обычно обувь для похода по горам делается твердой и прочной, чтобы сгладить ощущение от выступающих камней и корней деревьев. Ботинки Нейты же были легкими, пригодными только для простых пробежек. В таких можно было запросто заработать вывих или растяжение, наступив на любую неровность. «Ну ладно, давай пойдем помедленней. Все равно будем первыми». «Правда?» «Но если судить по прошлогодним результатам тех, кто не пользовался песнопениями, то да. Как только мы поднимемся по склону и спустимся с другой стороны, то сразу же выйдем на финишную прямую». «Если выйдем на финишную прямую, то цель будет прямо у нас перед глазами». «Потрясающе. Ты идеально подготовилась». Это гора. Постоянный тренировочный маршрут клуба скалолазания. Разумеется, я. Сержис внезапно прервалась. А, что такое? Что случилось? Сержис при открытым ртом уставилась на порхающую неподалеку бабочку. Та была размером с небольшую птицу. Ее крылья поблескивали золотом. Ого, как красиво! Впервые вижу такую большую бабочку. У нас в горах и такие водятся, да? Правда, Сержис? А это же Сержис? Это же Золотая Королева. Невероятно редкий вид бабочек, который живут только рядом с активным вулканом, что высится в самой глубине тропических лесов далеко на юге. Почему бабочка, которую все обожители природы мечтают увидеть хотя бы раз в жизни, оказалась здесь? Скинув рюкзак, Сержис принялась шумно копаться в своем снаряжении. Э, как странно. Мне кажется, что я уже видел что-то такое недавно. Найти? На лице Сержис возникла какая-то неясная зловещая хмылка. Э, да. «Я отдаю тебе первое место в этом марафоне!» «Что? О чем это она?» Но прежде чем Нейт успел хоть что-то ответить, девушка вытащила из рюкзака гигантский сачок. «Я не могу упустить этот шанс! Лёгкое богатство! Я иду!» в следующий же миг Сержис повернулась на 90 градусов в сторону от дороги и с криком рванулась к Золотой Королеве. «А, так и знал!» Глядя вслед мгновенно исчезнувший в горном лесу Сержис, оставшийся в одиночестве Нейт понуро опустил плечи. «Ничего не поделаешь. В конце концов, нужно бы и саму постараться». Сверившись с картой, Нейт начал осторожно спускаться вниз. Нервно глядя себе под ноги, мальчик прошел сквозь разрыв между деревьями, и тогда его поле зрения внезапно расширилось. Пройдя через ворота с надписью «Начало горной тропы», он вышел на пересечение с дорожкой, которая служила маршрутом нынешнего марафона. В тот же миг ему по ушам ударила сильнейшая волна радостных возгласов. «А что такое?» Затем из расставленных вдоль пути столбов с громкоговорителей раздался голос Мио. Как это произошло? Что это вообще за трюк? Участник Нейт, который куда-то пропал в самом начале гонки, вдруг выскочил на самое первое место. До финиша ему осталось всего лишь сотни метров по прямой. Сможет ли он просто пробежать её? Пожалуйста, ваш комментарий, госпожа Солинарва. Хм, скорее всего, он срезал путь, пройдя напрямую через гору. Однако такого результата трудно достичь, не будучи хорошо знакомым с горной тропой. Конечно же, наличие у парнишки таких навыков полностью вне моих расчётов. Старейшина Руфа, что думаете? Э, всё случилось, как я того и ожидал. Так и думал, что уж этот парень точно справится. Но вы же взяли билет на Аду. Ой, Тинка, ты же обещала об этом не га... Перестав обращать внимание на начавшуюся среди гостей странную перебранку, Нейт уставился прямо вперёд. Там вдали маячила белая финишная лента. «То есть, если я пробегу эту прямую, то одержу победу?» Нейт энергично двинул уставшие после непривычного для него занятия скала за немноги вперёд. Несмотря на небольшое головокружение, мальчик бежал по финишной прямой. Но вдруг сзади раздался взволнованный крик Мио. «Смотрите, уважаемые зрители! Там позади участника Нейта те трое! «Позади меня!» «Догнали!» Издавая ужасающие боевые кличи, от которых стыла кровь в жилах, К нему с огромной скоростью приближались три девушки. Вот они! Еще на старте повергнувшие многих участников в глубины отчаяния учницы Ада и Кири, а кроме них известная в узких кругах третьеклассница, глава клуба боевых искусств Ифлетика. Глаза троицы горели так, будто девушки были хищницами, загоняющими травоядное животное. Они мчались к Нейту, размахивая каждое своим оружием, Ада копьем, копьём, двумя гигантскими топорами, Ифлетика любимым шипастым стальным шаром. Э. А... «Если не ошибаюсь, то они убьют меня, когда поймают». «А ну, стой! Нет, ни за что!» С трудом преодолев желание завопить, Нейт что и сил рванул вперед. Однако мальчика было далеко до скорости его преследователей. Грохот от их бега становился все сильнее и сильнее. «Насколько же быстрее эти трое? Такими темпами они точно обгонят участника Нейта. Ваше мнение, уважаемые гости?» «Отлично! Вперед бегала девчонка! Наполни мои карманы теплом!» Я верял, что ты справишься, Ада. Кири, малышка, ты же знаешь, что с тобой будет, если проиграешь? А, спасибо вам за проникнутые родственными чувствами комментарии. Поскольку мне немножко жалко остальных, я буду болеть за участников на этой ефлетико. Постарайтесь! Подбодриваемый выкриком Мио, но этот чай набежал вперед. Однако сила догоняющей его троицы оставалась еще с запасом. Ха-ха-ха! Попался! Голоса приближаются. Сам я от них уже точно не убегу. «Надо что-нибудь сделать песнопениями!» Нейт вытащил кусочек обсидиана, который он изначально собирался использовать для призыва черной лошади. «На ораторию лошади уже нет времени. Призвать дым, чтобы скрыться в нем. «Нет, и Флетика совсем недавно видела его в клубе, да и Ада уже знает этот трюк. В таком случае подойдет это!» «Ха-ха-ха! Сдавайся!» В тот же момент, когда троица протянула руки к Нейту, тот бросил обсидиан под ноги. «Эзель! Песня ночи!» На земле нарисовался канал, сияющий цветом ночи, а затем из него выплеснулось огромное количество странного вещества, напоминающего черную блестящую грязь. Девушки пробежали по этой грязи. «Что? Это ведь не просто грязь!» Как только троица увидела, что налипшее на обувь вещество было настолько вязким, что я никак не хотел отставать, выражения их лиц резко изменились. «Неужели это... асфальт?» Голоса прилежные ученицы, репортеры и эксперты-комментаторы наложились друг на друга. Асфальт, существующее в природе химическое соединение углерода, обладающее большой вязкостью и очень быстро застывающее при охлаждении. «Эй, Ада, давай побыстрее сгони это!» «Не могу, я не знаю обратной песни к малыша!» «Чего?» Потерявшая подвижность из-за налипшего на ноги асфальта троица яростно кричала. «Может, у тебя есть какой-нибудь способ разобраться с этим Кири? Какая ж противная то липкая жижа! Мерзавец, так меня унизить! А ведь я добралась аж сюда! Сбежав от преследования кричащих хором девушек, Нейт прорвался сквозь финишную ленту. Часть четвертая. «Финиш!» Итак, победу в шестых осенних стартах завоевал первоклассник Нейт, от всей души поздравляю Нейта, о котором абсолютно все думали, что с таким телосложением он даже не доберется до финиша. Когда полностью выдохшийся Нейт вернулся в школьный двор, место сбора взорвалось овациями. «Так устал. Не могу уже дальше идти». Несмотря на продолжительный и оживлённый репортаж МИО, сам Нэд еще не прочувствовал полностью, что занял первое место. «Ага, молодец, Нэдди!» Сильно хлопнув мальчика по спине, сказала Сержес, держащая клетку для насекомых золотой бабочкой внутри. Видимо, потому что бабочку все таки удалось поймать, девушка улыбалась во все лицо. Похоже, она собиралась некоторое время понаблюдать за жизнью насекомого в клубе скалолазания, а потом снова выпустить в горы. а а нам ведь оставалось совсем чуть-чуть!» Ну и ладно, это было весело, а потому сойдёт. Давненько у меня не было таких приятных упражнений. Ада и Кири одновременно сложили руки на груди. «Найт, Найт, пройди ненадолго к администрации соревнований». «А, иду». Мальчик, пошотываясь побрел в сторону, куда позвала его Мио. «Сейчас начнется церемония закрытия. Можем мы напоследок взять интервью у победителя?» «Но сил у меня уже совсем не осталось. Можно это на завтра отложить?» «Так и думала, что ты так ответишь». «Свой специальный приз тоже выберешь в другой раз? Ведь ты наверняка еще не определился!» Довольная Милу подмигнула мальчику. Э, по правде говоря, так и есть. Судя по тому, что было написано на плакате, я могу выбрать один приз из трех, Но я совсем не ожидал, что смогу победить, поэтому и не задумывался о призах». «Ясно. А мне все таки жаль, что я не купила билет на тебя. Если бы купила, результат был бы потрясающим. Прости, что говорю это, но ты был первым с конца в голосовании». Поэтому коэффициент за твою победу был невероятно высок. Как я слышал от госпожи Кейт, хоть эти продажи неофициальны, но о них знает вся школа. А поскольку выручка идет на ремонт академии, учителя закрывают глаза на эти азартные игры. Хм, поскольку у нас пропал один билет с твоим именем, я была уверена, что ты поставил сам на себя, но... Может, я все таки ошиблась? Сам я ничего не покупал. Но даже если никто другой тоже не покупал этот билет, не думаю, что есть нечто странное в том, что один билет может исчезнуть в какой-нибудь случайный момент. «Ну ладно, наше время вышло!» Кивнула Мю и спокойно поднесла микрофон к рту. «Поскольку начинается церемония закрытия, прошу всех собраться в школьном дворе!» Часть пятая После окончания церемонии закрытия толпа учеников сразу же разошлась. О, наконец-то все закончилось. Нейт получил оставленные на хранение в регистратуре вещи, и в этот момент кто-то легонько хлопнул его по спине. «Хорошая работа, Нейт!» О, «Ты ждала меня?» «Ага. Но все таки я тоже подумать не могла, что ты одержишь победу. И замечательно получилось». Повысив голос, сказала, шагав рядом с ним девушка. «Нет-нет, это все потому, что Сержис показала мне дорогу». «Хе-хе, такая скромность в твоем стиле. А, кстати, ты ведь сильно набегался, поэтому, наверное, проголодался. Пойдем, угощу тебя чем-нибудь в кафетерии». Эм, а у тебя все будет нормально с деньгами, Клюэль?» «Ха-ха, предоставь это дело, сестрица». Лукаво улыбаясь, Клюэль достала нечто из кармана формы. В руке девушки трепетал на ветру небольшой листок бумаги. Это был один из тех билетов, что продавали на соревновании, и на нем было написано имя участника Найт Елемиас». «Что? Честно говоря, не люблю я азартные игры, да и не везет мне в них, но чтобы поболеть за тебя, один билет я все таки купила». Смущенно улыбнувшись, ответила Клюэль. «Ясно. Так вот, кто купил единственный билет с моим именем». «Мне перепало немножко карманных денег». «Ну что, пойдем? «Да». Перехватив свои вещи покрепче, Нейт зашагал вслед за Клюэль. Аккорд радуги. Ноктюрн. До тех пор, пока мы не встретимся вновь. Часть нулевая. Откуда-то издалека донесся звон колокола, который оповещал о том, что уже пора возвращаться домой. Еще один день закончился так же, как и всегда. Заходящее солнце окрасило школьный двор и занятых там клубной деятельностью учеников в красный цвет. Жизнь школы песнопения «Ильфан» дошла своим чередом, без каких-либо неожиданностей. «Через три дня я расстанусь с этой школой». В углу совершенно пустого класса стоял ученик, цвет качающихся на ветру волос которого был не то каштановым, не то золотистым, производимое парнем впечатление, будто он валяет дурака, сильно контрастировало с приятными чертами его лица. До выпуска осталось всего три дня. Поступив в старшую школу, я расстанусь со своими нынешними друзьями, хотя ничего такого уж слишком печального в этом и нет. Просто обычная неизбежность. Но если подумать... Прислонившись спиной к оконной раме, Ксен Цейрвингель поднял взгляд к потолку. В окончании школы нет ничего печального, но на самом деле мне, наверное, грустно расставаться с ней, с Ева Марией. Часть первая. Это случилось за неделю до выпуска из школы, после уроков. Ксенс, который в этот раз должен был исполнить обязанности дежурного, справился со своей задачей и теперь шел отчитаться об этом классному руководителю Джессике. «О чем это ты говоришь, Ева-Мари?» Вдруг ему послышался чей-то голос. «Ева-Мари?» Внезапно услышав имя одноклассницы, Ксенс машинально обернулся, голос был близко, он шел из второй от Ксенс со двери с левой стороны. Вроде бы это кабинет директора. У меня есть пожелания, касающиеся выпускной церемонии. Я уже подходила к классному руководителю, но госпожа Джессика сказала, что с такой просьбой надо обращаться к вам. Ева Мария Марии есть просьба к директору? Обычно девушка не пыталась разговаривать даже с классным руководителем, не говоря уже о простых учениках. Однако ошибки быть не могло, несмотря на вежливую манеру речи в каждом слове, сквозила свойственная Ева Марии резкость. «Как я уже говорила, на церемонии вручения дипломов мою специализацию...» «Я помню. Твоя специализация, Кейнос!» Резко прервала Ева-Мари директор, не дожидаясь, пока то закончит. «Формально это так, но я...» «Ева-Мари. Среди учителей ходят слухи о тебе. Как там? Чёрное песнопение?» «Песнопение от «Цвета Ночи». В голосе девушки явно чувствовалась колкость. «А, да-да. Вот как там было». Отношение директора ничуть не изменилось, она словно бы ожидала от ева Мари такого ответа. «Быть того не может», — мысленно выдохнул Ксенс. Уж слишком наигранная манера речи заставляла вопреки желанию признать очевидное, директор намеренно насмехалась над ученицей. «На в любом случае такого цветописнопения официально ведь не существует. И все же я бы хотела, чтобы моей специализации назвали именно «Писнопение цвета ночи». Мари собиралась сделать то, что не удавалось еще никому». Создать совершенно новый цвет песнопений «Цвет ночи». В таком случае я хочу, чтобы ты прямо здесь продемонстрировала мне на практике эти самые песнопения цвета ночи. Если ты сможешь это сделать, я, пожалуй, рассмотрю возможность указать их твоей специализации в дипломе. Понятно. В средней школе ученики изучили самые основы всех песнопений, а уже в старшей выбирали свои специализации только один цвет. По этой причине в Альфанде появилась традиция громко зачитывать цвета специализации поступающих в старшую школу учеников на выпускной церемонии. И разумеется, в случае с Ева Марией учителя собирались назвать ей в качестве вступительного экзамена Кейнес. Однажды Ксенс уже задал Ева Маре вопрос: И все же почему именно красный? Почему? Да потому что он самый простой. Действительно, если оставить в стороне освоение цвета в совершенстве, Считалось, что изучающим красные ученикам требуется меньше всего времени, чтобы овладеть песнопениями на разумном уровне. Пусть это будет чистой формальностью. Если я смогу овладеть хотя бы одним цветом, то у меня появится возможность уделять больше времени своему». Причина решимости Еву Мари создать песнопение «Цвета ночи» заключилась в секрете, которым она поделилась с одним только Синцам. «В моей семье у всех было слабое здоровье, поколение за поколением. Все умирали очень рано, даже мама умерла сразу после того, как родила меня». Тело девушки разъедало тяжелая болезнь, жить ей оставалось уже совсем немного. Надо своей смерти нахотела хоть чего-нибудь достичь и кому-нибудь это передать. «Если я исполню песнопение цветонучья здесь...» «Да. В таком случае я смогу убедить остальных учителей». Ева Мари замолчала. Она могла бы все для себя упростить, если бы прямо высказала все свои обстоятельства. Узнав о мотивах девушки, даже директор наверняка разговаривал бы с ней более-менее нормально. Но к было совершенно ясно, что ева -Мари ни за что не станет вести себя таким образом. «Как насчет поступить разумно и признать уже, что никаких песнопений цвета ночи не существует?» «Нет». Девушка снова отвергла предложение директора нечеловечески холодным голосом. «Ты говоришь мне указать специализации цвет ночи, но не собираешься его демонстрировать. Прости, но я отказываюсь это понимать. Но разговор окончен. Мне надо вести подготовку к выпускной церемонии». Девушка замолчала. Даже через стену Ксинс ощущал до боли напряжённую атмосферу. Равновесие нарушили слова Еву Марии. «В таком случае, прошу прощения, я ухожу». Её голос дрожал от какого-то невыразимого словами иступления, в котором смешались гнев и горечь. В тот же миг дверь открылась. «Чёрт!» У Ксенса не было времени спрятаться, и поэтому его взгляд встретился со взглядом вышедшей из комнаты девушки. «А?» – Удивленно произнесла разочарованно выглядящая Еву Марии. Я, вот это совпадение. Ксенс. Сейчас девушка выглядела какой-то хрупкой, в ней совсем не чувствовалась обычной остроты. Она глядела прямо на ксенса дрожащими, словно поверхность воды, детскими глазами. На самом краю территории школы по тени высоких деревьев располагалась небольшая лужайка. Это было тихое и спокойное пространство, где можно было ощутить слабое дуновение ветра. Это было любимое место Евы-Марии. Это тоже упрямая». Пожав плечами, сказал Ксинс, глядя в спину Евамарии. Марии. Тонкая девушка, подобравшись, сидела настоящей в теньке деревянной лавочки и пыталась спрятать голову в коленях. «Это все вина и твердолобой!» Необыкновенно по-детски выпалила Еву Марии и надулась. Дувший в теньке ветер легонько качал ее черные, казавшиеся шелковыми нитями волосы. Но послушай, не похоже, что директор может так сразу признать тебя, пока не увидит всё своими глазами?» «А, так ты на ее стороне?» Посмотрев на Ксин со глазами цвета ночи, спросила девушка, выглядевшая скорее не растерженной, а забавляющейся. «Не, просто если взглянуть на вещи объективно, то все выглядит именно так». Если уж говорить об объективности, на этом моменте Ева Мари замешкалась, создавалось впечатление, будто она попыталась найти подходящие слова, но в итоге заблудилась в лабиринте. «Та ты тоже не видела моих песнопений, но мне все таки поверил?» «После такого возражения я тоже в замешательстве». Пытаясь скрыть смущение, Ксинс поднял взгляд к небу. Всё-таки она ни разу не показала песнопения Цвета Ночи, даже мне, ее единственному собеседнику. «А как обстоит на самом деле?» «Обстоит? Что?» Лукаво улыбаясь, переспросила Ева Мари, словно испытывая Ксинса. «И ведь она все понимает. Процесс создания песнопения Цвета Ночи. Ты ведь уже закончила их в достаточной степени, чтобы у директрисы челюсть отвисла?» «Да что ты! Нет, конечно!» Сразу же покачала головой девушка. «Ты лучше скажи, как там твои обещания?» «У меня тоже пока ничего». Криво улыбнувшись, пожал плечами парень. Так и думала. ева Мари сложила руки перед собой, будто была неприятно удивлена. Ксенс поклялся Ева-Мария владеть песнопениями радуги. На полное освоение каждого из ныне существующих пяти цветов требовались годы. Пределом всей жизни считалось изучение трех цветов. Еще не покорившуюся никому вершину... изучение всех цветов, Ксинс сказательно называл песнопениями радуги. Но знаешь, я думаю, все в порядке. Нашими делами имеет смысл заниматься как раз потому, что до их завершения еще далеко». Пожал плечами парень. Но не стоит говорить об этом с таким удовольствием». Покачала головой изумленная до глубины души девушка. С одной стороны, было считающееся недостижимым владение всеми пятью цветами, другими словами, песнопение радуги, которым стремился Ксинс, с другой... Настолько же недостижимая цель Его Мари — создание совершенно нового цвета песнопений «Цвета ночи». Да ладно, это как раз в нашем с тобой стиле. Хотя оба говорили, что достигнут своих целей, они не собирались демонстрировать друг другу даже отдельные части полученного, с точки зрения постороннего их поведение могло показаться не более чем пустым детским бахвальством. Однако они оба, несмотря на такие вот взаимные подразнивания, на самом деле верили друг в друга и в то, что они оба добьются желаемого. «Пока ничего, да?» Я подумывала, что уж ты то наверняка так ответишь. Сказала Ева-Мари, и несколько раз подмигнула, словно подразумевая, что именно такой ответ и есть самый правильный. «Я-то?» «Потому что мы друг на друга похожи». Лицо девушки было светлым, что случилось крайне-крайне редко. Часть вторая «Эй, ты, конечно же, поедешь с нами!» Когда кто-то сзади неожиданно схватил Ксенсу в захват, тот нехотя закрыл недочитанную книгу. Обернувшись, Ксинс увидел крепко сложенного загорелого парня. А чем это-то за Специализирующийся в Кейнезе одноклассник часто бывал довольно беспечным, но благодаря жизнерадостному характеру его невозможно было ненавидеть. А воскной поездки? По планам она продлится целую неделю после опускного. Если возможно, мне бы хотелось, чтобы поехали все. Ответил вместо Зесселя тощий, как палка, ученик в очках. Его звали Миррор. Он специализировался в Ругузе и всегда вел себя очень спокойно. Кроме этого, он постоянно встревал в споры с чем-то очень похожим на него Зесселем. Эти двое были вечно ссорящимися неразличными друзьями еще с более раннего детства, поэтому никто в классе не пытался остановить их стычки. «Значит, я вам Аритош поедет? В ответ на вопрос Миррор и покачал головой. Энн, конечно, поговорит с ней, но, думаю, лучше не надеяться. Она говорит, что у нее нет ни денег, ни времени, ни желания. Все ясно. Очень на неё похоже. Ксинскриво улыбнулся про себя. Образ, отказывающийся от приглашения в поездку девушки, представился ему столь явно, что ему даже не потребовалось закрывать глаза. Я бы очень хотел поехать, но, возможно, что я тоже буду слишком занят подготовкой к экзаменам. А, да, насколько я помню, ты собираешься поступить в одну из школ в центре континента, да? В ответ на вопрос Зесселя, Ксенс коротко кивнул. «Школа песнопения Эльфанда была средней школой на самом краю континента, в то время как большинство выпускников собирались разойтись по местным старшим школам. Ксенс решил поступить в одну из центральных. У меня уже голова кружится от опросов со снятием жилья и подготовки к экзаменам. Извините, но можем мы отложить вопрос о поездке ещё на денек? Если уж я в любом случае поеду, то надо попытаться переговорить с Ева Мари за этот лишний день». «Хорошо, но все таки постарайся обдумать все до завтрашнего окончания уроков». Пока пунктуальный мир делал пометку на листочке бумаги, стоявший рядом с ним и до сих пор сохранявший молчание, Зессель указал на книгу в руках у ксенса «А, кстати, Ксенс, что это ты читаешь?» «А, вот смотри». Посчитав объяснения ненужными, Ксенс просто открыл книгу. «Атлас цветов?» «Да, собираю информацию для песнопений». «Ты же специализируешься в Суризусе?» «А на этой странице только красные цветы». Несмотря на склонность тыкать пальцем в небо, он неожиданно наблюдательный. «Это так, но...» Немного замешкавшись, Ксенс в итоге решил открыто высказать свои намерения. «Слушай, Засаль, а какого цвета цветы лучше всего подарить девушке?» «А, дай-ка подумать». Однако Мир, слышавший их разговор весь целиком, почему-то с грустным видом покачал головой. «Ксенс, ты решил спросить совета у человека, известного под прозвищем...» «Даже младшая сестра не дарит мне подарков на день рождения!» «А, стой, ты чего? Я же просто сказал прав!» В одно мгновение эти двое сцепились друг с другом. «Ага, красные и синие сочетаются плохо, поэтому стоит отказаться от мысли дарить их вместе». Натянуто улыбнувшись, Ксинс отвел взгляд от вспыхнувшего беспорядка. Но ведь этому зрелище подходит конец. Парень неумышленно огляделся вокруг. Даже улыбающиеся лица так хорошо знакомых ему одноклассников Выглядели как-то сухо. Вот так, ведя самую обычную школьную жизнь без каких-либо перемен, ксенцы остальные дожили до последнего дня в школе. Часть 3. День выпускной церемонии. Ворота школы песнопения Эльфанда были украшены множеством разноцветных цветов, классы ленточками. Для того, чтобы попрощаться с жизнью в средней школе, в актовом зале был расстелен тёмно-фиолетовый ковёр, на котором ученикам за три года обучения позволялось ступить всего дважды. Первый раз — в день поступления, когда ученики проходили по нему, переполненные ожиданиями, а второй — в тот самый час, когда они покидали школу. «Ксинс, неужели ты на выпускной церемонии в ней ходить будешь?» Ксинс машинально обернулся, когда кто-то вдруг хлопнул его по спине. Перед ним оказалась его одноклассница со спокойными, глядящими куда-то вниз глазами. «Эн Ревенезия». Ней, ты об этом?» Сенс приподнял край куртки цвета пожухлой травы, и Энн слегка нервно кивнула. Сама она была одета в платье из белого шелка, на котором золотыми нитями была вышита школа песнопения Эльфанда. «Я, конечно, знаю, что ты в последнее время постоянно её носишь, но уж на день выпускной церемонии стоило бы и по форме одеться». Согласно правилам альфанда, на выпускной церемонии девушки одевались в платья, а парни во фраке. Кроме этого, также существовал обычай, по которому каждый выпускник должен был отразить в одежде цвет своей специализации. Действительно, все остальные так и сделали. Специализирующиеся в арзусе Эн надела чисто белое платье, а большинство парней этот цвет был отражен платком в нагрудном кармане. По сравнению со всем этим куртка цвета пожухлой травы и правда смотрелась слишком уж не к месту. А в антидва. Начал было когда ему на глаза попался уголок зала, где о чем то переругивались два парня с красным и синим платками в карманах. «Это ведь за Салимирор? «Они правда будут ссориться до самого конца». Прикрывая рукой горькую улыбку, сказала Эн. Девушка всегда была очень тихой, но в те моменты, когда ей на глаза попадалась эта парочка, она почему-то становилась разговорчивой. «Ты ведь я в старшую школу идешь вместе с ними, Эн? «Да. Мы были вместе еще со средней». Как-то так получилось, что мы стали неразлучны. Если вспомнить, то когда эти двое начинали спорить, обычно тихая Эн часто храбро вклинивалась между ними. В такие моменты на ум приходила только «Почему именно она?». Но если честно, на самом деле все это просто совпадение. Отрывисто начала говорить он еще более печальным, чем обычно голосом. «Все разойдутся. Некоторые такие, как ты, поступят в центральные школы, некоторые останутся здесь». «Будут такие, кто бросят заниматься песнопениями вообще. Думаю, найдутся и такие, с кем мы уже никогда больше не встретимся». Речь девушки резко прервалась. А вместо слов я всегда это понимала. Хоть и понимала, знала с самого-самого начала. Но все же... Послышались слабые всхлипывания. Я не хотела приходить сегодня в школу. В выпускном нет ничего радостного, только лишь одна грусть. Грусть. «И правда, я солгу, если скажу, что у меня совсем нет такого чувства. Нам мы ведь обязательно сможем встретиться еще раз». Ксенс вложил в слова силу, чтобы они достигли девушки, несмотря на все те слезы, собравшиеся у нее в глазах. «Если ты сама сдашься, говоря, мы уже не встретимся вновь, то все бессмысленно». «Вот именно. Потому что есть девушка, которая никак не сдается, хоть и знает, что ее время вот-вот закончится, и что дело, за которое она взялась бесконечно близко к невозможному». Ксенс быстро оглядел весь зал. Интересно, пришла ли Ева-Мари? В самом низу, куда не ни попадал солнечный свет и не смотрели ничьи глаза, тихо сидела девушка цвета ночи, одетая в абсолютно черное, словно у какой-нибудь ведьмы платье. Наверное, это платье и есть демонстрация намерения Ева-Мари. Её никто не понимал, её высмеивали, и все же она продержалась до этого дня. Но сейчас на этой самой церемонии ей откажут в ее собственном цвете, Её причинить для существования. «Ксенс, что случилось?» Поинтересовалась он. «Ничего». Ксенс очень аккуратно, стараясь, чтобы его не заметила находившаяся впереди его Мари, Помахал рукавом куртки цвета пожухлой травы. Того единственного подарка, который он однажды получил от нее. «Нам пора, Энн. Церемония начинается». Шла торжественная церемония. Стоявшая на сцене Джессика зачитывала имена учеников одно за другим. «Миррор Кей Эндуранс. Специализация Ругус. Я...» yeah. На сцену поднялся парень в очках. С обычным для себя спокойствием, получив от директора диплом, он вновь вернулся на свое место. «Засть Специализация Кейнес. Я...» yeah. Ответив так громко, что его голос эхом прокатился по залу, загорелый крепко сложенный ученик последовал на сцену вслед. «Эн Ревенезия. Специализация Арзус». Но на этот раз никто не ответил. Энн, стоявший на сцене микрофон, уловил бармотоние Джессики. Спустя несколько мгновений девушка в чисто белом платье поднялась с места. Я, даже сидевший немного в стороне от нее, Ксин сразу же понял, что ее глаза покраснели от слез. В полностью затихшем зале слышались тихие всклипы девушки. Однако, внезапно услышав рядом с собой шепот, Ксин обратил взгляд в его сторону. Там сидела Ева Мари. Однако она счастлива. Ей так больно расставаться, потому что у нее остались чудесные воспоминания об этой школе. Скороговоркой произнесла она и закрыла глаза. «А ты сегодня ужасно разговорчивая». Что-то говорить о других людях было совершенно не в характере Ева Марии, «Потому что я совсем чуть-чуть завидую». Скорее всего, это были ее искренние чувства. Ева Мари закрыла глаза не потому, что не хотела видеть заплаканную Энн, а из-за того, что та съела нестерпимо ярко для ее взгляда. «А я рад, что смог встретиться с тобой». Только сидевшая рядом с Ксинсом девушка по-настоящему серьезно выслушала его мечту стать радужным певчем, о которую никому и не мог. Приятно это слышать. Притворившись непонимающей, Ева Марио свой взгляд в неизвестную даль. Эн вернулась на свое место. «Ну вот, скоро и мой черёд. Что ж, я пошел. Не обязательно ведь говорить мне об этом. В твоих словах, как всегда, нет ничего милого. Однако, я не мог этого не сказать». Скрыв свои намерения, Ксинс дождался момента, когда Джессика назвала его имя. «Ксинс Эйрвинкель. Специализация Суризус». «Я...» Парень прошел по сияющей, раскрепощённой многими цветами дороги, поднялся по ступенькам на сцену, поклонился стоявшую у края Джессики и повернулся к находившейся в центре директору. «Ты ведь поступаешь в престижную центральную школу. Надеюсь услышать о твоих успехах». Все шло как по бумажке. Ксинс должен был подняться по ступенькам справа, с бесстрастным лицом взять диплом, поклониться, спуститься с другой стороны. Таков был установленный порядок. Однако на глазах у директора Ксинс катал диплом в трубочку и бросил его в карман куртки. «Что?» Было хорошо слышно, как устоявший напротив парня женщины перехватила дыхание. Пока директор замерла на месте от изумления, Ксинс воспользовался моментом и схватил установленный на сцене микрофон. «Ксинс?» Удивленно воскликнула стоявший на левом краю сцены Джессика. Весь зал зашумел. «Ксенс, ты что делаешь?» Быстро поднявшись на сцену, выкрикнул один из учителей. Отступая от приближающегося учителя, Ксенс поднес микрофон к рту. «Прошу прощения, но я должен кое-что сказать». Благодаря микрофону он был уверен, что его голос разнесся по всему залу. «Ты, ученик, здесь и сейчас?» «Да», — громко ответил Ксенс, чтобы его слышали все. Я всего лишь прошу возможности для меня, ксенса и Эрвинкеля, зачитать имя дипломанта вместо госпожи Джессики. В одно мгновение весь шумящий зал замолк. Лишь один человек из моего класса еще не был назван. Ксенс сделал кратчайшую, создавшую эхо паузу. Я бы хотел вручить диплом ученицы, которая специализируется в шестом цвете песнопений. Шестом цвете. Бормотание директора прокатилось по сцене. «Никто никогда не слышал, чтобы какому-либо певчему или учёному удалось создать свет помимо существующих пяти?» «Это невозможно! Возможно!» Покачал головой ксинц, отрицая её слова. «И уж вы-то, директор, не можете об этом не знать!» «Нет, не только директор. И ученики, и учителя. До каждого в этой школе хотя бы раз доходили слухи. Никем не признанный цвет, в который никто не верит, существует. Это цвет ночи». «Этот цвет песнопения, который в соответствии с названием ни разу не стоял в лучах солнца!» «Ну что, все готовы?» Стоя на сцене, Ксинс протянул руку в зал к широко распахнувшей глаза девушки, которая, казалось, не понимает, что происходит, к девушке в черном платье. «Ксинс, стой!» Придя в себя, рассерженно закричала она, а Ксинс, не обратив на это никакого внимания, отбросил микрофон в сторону. «В этом нет необходимости!» Если мой голос не достигнет тебя, все будет бессмысленно. Правда, я в море? а затем парень назвал ее имя. Часть четвертая. Яростные потоки воздуха качали края куртки. В этом месте можно было расслышать лишь рёв ветра до своего собственное дыхание. Как только ветер нес облака, все ночное небо, которое можно было увидеть с крыши школы. переполнилась беспорядочно рассеянными звездами. «Наверное, я погорячился». Ксенс медленно перевел взгляд с украшенных драгоценными камнями небес вниз. В противоположность ему, наблюдавшему за небом, девушка разглядывала виды внизу, держась за перила. «О чем ты вообще думал, когда поднимал такой переполох Ксенс?» Повернувшись к парню, спросила выглядевшая выглядевшей недовольной Ева Мари. «Поставь себя на место названного. На меня ведь тоже рассердились». «И правда». После церемонии учителя сильно кричали на нас. «Но...» «Ты же знала, что так будет, но все равно пошла на сцену». Словно растерявшись от такого ответа, девушка подавленно отвернулась. «Это потому...» «Но я подумала, что тебя одного будут во всем винить». Она почти всегда ходит с каменным лицом, но сейчас колеблется. Скорее всего, это значит, что в ее словах нет никакого другого смысла. «Насколько я помню, ты будешь поступать в мясную школу». В таких школах вступительные экзамены совсем не сложные. Хотя, учитывая способности Евмари, в для нее не проблема поступить куда угодно. Да. А ты вроде едешь в какую-то большую школу в центре. Там наверняка соберутся самые лучшие ученики. Как минимум постарайся, чтобы тебя не завалили. Такие колкие комментарии ее сильная сторона. Обычно я бы ответил просто улыбкой, но. Я в Мари. Ксенс придал лицу немного более серьезный вид. «Когда-нибудь, когда я стану радужным певчем, слухи обязательно достигнут тебя, где бы ты ни находилась. И поэтому не забывай об обещании». Буквально одно мгновение девушка изумленно смотрела на него округлившимися глазами, но уже вскоре ее взгляд стал вызывающим. «Да, где бы я ни оказалась, все равно приду встретиться с тобой. Если, конечно, ты сможешь исполнить свою мечту раньше меня», сказала она, зловеще приподняв кончики губ. Интересно, когда же произойдет это до сего момента невиданное освоение сразу всех пяти цветов? У тебя вроде бы пока ничего нет? Пока ничего. Эти слова я сказал и всего несколько дней назад. Но все так, но... В ответ на обычную дерзкую хмылку девушки, Ксенс улыбнулся не менее смело, а затем достал из кармана три искусных драгоценных камня, красный рубин, синий сапфир, белую жемчужину, затры для песнопений. Это зачем? Удивленно спросила я в Мари. «Вот смотри». Ксин закрыл глаза и представил ту вещь, которую собирался призвать, а затем... «Я дарю блестящий колокольчик». Этот напев не был ни красным, ни синим, ни белым. Все три этих цвета гармонично смешались в нем. В ночном небе звучала мелодия, напоминающая северное сияние. «Я люблю и желаю тебе сияющий, острый, красивый». Из покрытого мхом фонтана листья сыплются семицветные «Этот тихий напев, что окрасит тебя мой подарок». В дальнюю даль, вплоть до края земли, Песня эта проникнет каплей прозрачной. Дитя, что было рождено, Коль мир тебя желает. Из камней в руках ксинца начал литься свет песнопения. Сплетённый из красного, синего и белого свет постепенно набирал силу И внезапно взорвался, подобно бьющемуся стеклу. Собою стань, «Цветущих множество танцоров». А во вздыхе девушки были слышны дрожь, изумление и, наконец, восхищение. Камни выпали из рук ксенса, а вместо них там оказался букет цветов. Я потратил много времени, но так в итоге ничего получше не придумал. «Это мне?» «Здесь вроде никого больше нет». с некоторым нажимом передал букет волнующейся Ева Марии, которой, наверное, никто до сих пор цветов не дарил. Цветы были трех красок — красный, синий и белый, напоминающих о засцеле Миррори и отношения которых казались плохими, но поскольку всегда были вместе, между ними образовались глубокие связи. «Обманщик. Это называется ничего!» — надув щеки произнесла девушка, прижимая к груди густой букет. Сама по себе песнопение цветов было совсем несложным, Но вот нашелся ли хотя бы в одной школе песнопени на всем континенте ученик, способный управиться с призывом цветов трех разных окрасок одновременно? Несмотря на все это, Ксенз горько улыбнулся и покачал головой. «Нет, это правда. В конце концов здесь было всего три цвета, а я уже достиг своего предела на такую мелочь. Впервые парень спел перед кем-то не во время уроков. Спел то, что еще никому никогда не показывал, до сих пор незаконченные песни и мелодию цвета радуги». Они изначально были не на том уровне, чтобы их можно было кому-то показывать, но даже зная об этом, Ксинс решил спеть, потому что это был наилучший подарок, какой он сейчас был способен сделать. «Вскоре мы расстанемся, так что это наши последние мгновения, не так ли?» Девушка напротив него упрямо молчала. «Наверное, я слишком навязываюсь». «Нет». Медленно подняв голову, ответила Ева Марии. «Прости, ты подарил мне цветы, но я не могу придумать, что сделать для тебя в ответ». Грустным голосом произнесла она, отведя взгляд в сторону. «В таком случае...» Ксинс на секунду замялся, преодолевая смущение. «Не могла бы ты еще немного побыть со мной здесь?» «Здесь?» «Да, время уже почти пришло». На этих словах парень указал пальцем на расположенный на углу здания школы шпиль. Прошла одна секунда, две... А. из Из-за внезапно включившихся ярких огней Ева-Мария инстинктивно закрыла глаза. «Шпиль?» Нет. Вся школа осветилась разноцветными огнями. Это был традиционный вид школы песнопения эльфанта во время тех крайне редких случаев, включая выпускную церемонию, когда всё образовательное учреждение загоралось сказочным светом. Красиво, не правда ли? Да, неплохо. Не могла просто согласиться и сказать «красиво». И пусть это черта характера одной из ее слабых мест, но она так ей идет. А кстати, я хотел кое о чём спросить. Что такое? Это важно? Ева-Мари пристально посмотрела на Ксинса. «Но... почему ты так помешалась на этой церемонии?» «О чем ты?» «О песнопениях цвета ночи?» «Это же просто зачитывание цвета специализации. Такую мелочь...» «Хватит. Что если мне просто захотелось?» Будто разговаривая сама с собой, пробормотала девушка. «А?» «Что если я хотела, чтобы на глазах у кое-кого меня вызвали на сцену словами «Ева-Мария Лемиас, специализация...» Песнопение от Ночи. «Кое-кого? Неужели...» эм, ты же...» «Чего краснеешь, дурак? Конечно же, это ложь!» Ксенцу даже не дали договорить, и его слабые надежды мгновенно испарились. «Ложь? Да, ложь. Ладно, я так и думал». Криво улыбнувшись, пожал плечами парень, поскольку даже предположить не мог, что Ева-Мария может высказаться настолько откровенно. Однако в этот же самый момент... «Хотела бы я так сказать, но вот сегодня только сегодня, несмотря на ложь». Ему показалось, что стоящая неподалеку девушка тихо что-то пробормотала. «А сегодня что?» «Ничего». Ева-Мария снова отвернулась. «Эх, даже в нынешней ситуации она такая же, как и всегда». Подумал бы Лаксинс, но затем он заметил, что девушка не отвернулась от него, а просто как завороженная уставилась на ярко сияющее здание. ева Мари. Она молча разглядывала школу. Ясно. Значит, ей понравилось. Я всей душой хочу, чтобы мы когда-нибудь увидели эту сцену еще раз. Ксен встал рядом с Ева Мари, и тогда она медленно повернула голову к нему. В следующий раз было бы лучше увидеть рассвет. Словно прося о чём-то безлонное ночное небо, Ева Мари развела руки в стороны. Рассвет? Да, рассвет обязательно будет красивым. Необыкновенно оживленным голосом произнесла девушка, на лице у нее была видна крошечная-крошечная улыбка. И смысл ее слов, и причину этой улыбки парень узнал спустя 10 лет. Часть пятая. Ветер качал края куртки цвета пожухлой травы. Открыв глаза, Ксин стихо улыбнулся стоявшему перед ним собеседнику. Это было действительно давно. Но он наконец-то понял, что она тогда имела в виду. Девушки Цвета Ночи, однажды бросившие вызов песнопением, уже не было в этом мире, однако перед радужным певчим сейчас стоял мальчик, унаследовавший ее последнюю волю, Найт Елемиас. Ева Мари забрала его из приюта, в котором он жилу воспитала. Его волосы и глаза загадочного Цвета Ночи напоминали к Ксинцу о том дне. «Наверное, для тебя это был не самый интересный рассказ. Извини». «Это не так!» – сразу же возразил мальчик, быстро помотав головой. Синс и Нейт стояли у ворот Академии Тремия, новой школы песнопения, созданной на основе школы Эльфанда. «Я думаю, это просто замечательная история. Большое вам спасибо. Мама никогда не рассказывала мне о прошлом. Раз ты так говоришь, значит, этот разговор того стоил». «А знаешь...» Тихо пробормотал Ксинс, взглянув в сторону корпуса первоклассов. «Мне кажется, что ты сейчас по-настоящему счастлив, ведь совсем рядом с тобой есть та, кто думает о тебе». «А? Дорожи ей». Эм, ей? Удивленно округлив глаза, переспросил Нейт, видимо, не сумев уловить смысл слов Ксенса. Когда-нибудь ты поймешь, в отличие от ведьма цветоночи, эта девушка уж очень открытая и честная. Ам, а, вы о ком? а то я кто очень близка к тебе. Пока! Когда-нибудь еще увидимся. На этих словах Ксенс развернулся к Нейту спиной и ушел. После того, как Певчи исчез из виду: Эй, Нейт! Куда это ты ушел? К налету подбежала высокая девушка с салыми волосами. А это ты, Клюэль? Ух, я тебя обыскалась. Мы же договаривались все вместе проводить господина Ксинса. А, а где он? Девушка начала осматриваться по сторонам, она ныть виновата опустил взгляд. Но «Ну, недавно господин Ксинс тайне позвал меня сюда. Он только что ушел, его уже не видно. Вот как? А госпожа Джессика и госпожа Н, да и все остальные ждут его в учительской. Прости. Он сказал мне «Держи ты в секрете от остальных!» «Ладно, все равно мы его уже не догоним. Надо бы сходить рассказать остальным». «Да». Мальчик и девушка побежали к школе. «Сейчас они кажутся скорее братом и сестрой, нежели парочкой. Тихо спрятавшийся в ворот к с сдержал кривую улыбку. «Хороший и честный мальчик. Буду ждать следующей встречи». С ухмылкой пробормотала он, глядя в небо. Его прямой и честный характер... Полная противоположность некой ведьме цвета ночи. И вдруг, в тот же самый момент, как Син собрался сделать первый шаг: Не твое дело! Ему явно послышалось чье-то то ли сердитое, то ли смущенное ворчание. Наверняка это была всего лишь насмешка капризного ветра. На самом деле этого голоса быть не могло. И все же. Да ладно, такое как раз в твоем духе. Ксинс еще раз кивнул ветру дующему в той школе, где он когда-то учился. Что ж. Мне пора. Радужный певчи взмахнул полыми куртки цвета пожухлой травы. Выражение его лица было таким же, как и всегда. Немного отстраненным, но вот его походка казалась самой малость довольной. Сумеречный песнопевец. Эпизод первый. Изначальный звук. Конец. Запрет. Аккорд ночи. Арморирис цветет в полночь. Еще до наступления зимы время сна подошло к концу. Всё случившееся вокруг этого дитя и все, что будет происходить дальше, творится согласно мелодии презумптивной судьбы, что уже приняла форму звука. Всё вокруг существует только благодаря моей и его жертве. Уже совсем скоро придет время понять, понять, а затем осознать, что именно алое дитя, цветущее на потустороннем берегу, есть самое красивое, Самая печальная, скованная цепями истинная Селофеносия. Селофеносия — заветное имя. Красный, подобный горячей крови и так похожий на пламя, страстный цвет. Синий, подобный замерзшему морю, прозрачный и ясный цвет. Зеленый, подобный свежим листьям густого леса, величественный, освежающий жизнь цвет. Желтый. Жёлтый. Подобный блестящему золоту, яркий и полный энергии цвет белый, подобный заиневевшим деревьям на снежном поле, эфемерный, но сильный цвет, в темном мире, где рождался и исчезал свет в виде крохотных частичек пяти разных цветов в мире настолько заброшенном, что в нем терялось чувство времени и даже ощущение собственного я, из которого исчезло само понятие звука. Отвечай, женщина истока! Холодный, напряженный девичий голос распространялся во все стороны, будто пропитывал замерзшее пространство. На что, Арморис? Кроме него, здесь был второй девичий голос. В отличие от первого, он был монотонным, будто пробудившимся от сна. Почему-то намеренно даровал этому мальчику новое имя. Пусть Клели доверяет ему, но ее причине понять все никак не могу. Ты «Ты ведь понимаешь, что этот ребенок не способен спеть мантру песнопения цвета ночи?» Поскольку второй голос не ответил, первый продолжил расспросы. «Ночь, радуга, пустота. У каждого из этих цветов существует своя единственная истинная мелодия на истинном языке. Та совершенная музыка, что пробуждает настройщика. Однако мальчик, которому ты дала имя Нейт, не способен исполнить ее, поскольку лишь один человек способен спеть мантру». «Десять и пять лет назад именно ты исполнила истинную песню «Цвета ночи», поэтому она принадлежит только тебе». В голосе не было ни грубости, ни даже тени презрения. Казалось, что он всего лишь спокойно и уверенно зачитывает факты. Безусловно, ты доверила мантру Нейту. Однако она всего лишь музыкальный инструмент, который слишком велик для него. И даже если он сумеет ее исполнить, у него получится только напев, лишенный решающих нот». Способен ли этот мальчик превзойти Ксеу и защитить Клюэль? Только лишь это меня и тревожит. Меня тоже. Но ведь так будет в любом случае. По мрачному, освещенному напивами пяти цветов миру плыла еще более мрачная тень девушки, похожая на волшебный огонек. Это такое желание, которое не могут исполнить ни ночь, ни пустота, ни тем более включенные в презумптивную судьбу пять цветов. В конце концов, наше с тобой истинное желание лежит еще дальше за ним. Ева, о чем ты думаешь? Наверное, о том же, о чем и ты. Точно так же, как ты дорожишь Клюэль. Я дорожу моим мальчиком. Именно поэтому я хочу, чтобы он. Нет, он и Клюэль не забыли о стремлении к рассвету, даже посреди самой темной, самой холодной ночи. А прямо перед ней тускло съел второй алый огонек. Как странно. Похоже, я единственная противостояла тому, чтобы Клюэль выбрала Нейта. Все вокруг дали им свое благословение. Почему же Клюэль выбрала ребенка, у которого нет ни силы, ни песни? Мне кажется, что на самом деле ты тоже все понимаешь. Кто знает. На мгновение первый голос стал выше, будто бы смеялся. Но и его смех вскоре исчез в темноте, не создав малейшего эха. «Если я, Арморирис, цветок...» то Клюэль, поддерживающий меня росток. Но я уже вышла из-под ее защиты, потому-то в соответствии с Ветхим Заветом ее свойства меняются обратно с ростка на глаз. А если это так, времени уже не осталось. Несмотря на напряжённый до заледенения мир вокруг, в голосе Алой Девушки не было дрожи. Неважно, что станет со мной, но вот одну лишь Клюэль я хочу спасти от сковывающих её вечных цепей. Я запомню это».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 «Скованная цепями истинная Силафиносия». сила Финосия. Сила — заветное имя. Времени уже не осталось, но... Клюэль, я никогда не свожу с тебя глаз, потому что я бесконечно люблю тебя. Это мантра — моё единственное желание, о котором я молюсь для неё. Моя любимая Клюэль, моя вторая душа и крылья, старшая сестра, которой я никогда не смогу коснуться». Молюсь, чтобы крылья рассвета были с тобой вечно. Запрет. Аккорд пустоты. Горядио от благословения от Ксео. Часть первая. Академия Тремия. Класс корпуса первогодок после уроков. О, бесполезно. Пожаловалась Клюэль, разглядывая гору документов на столе. Все очень плохо». Разобраться со всем этим до завтра точно не получится. Откинувшись на спинку стула, Клеоли обхватила голову руками. Что случилось, Клоло? спросила ее внезапно выснувшаяся сзади золотоволосая подруга. И кстати, а ведь завтра уже начинаются длинные выходные, и мы хотим со всем классом сходить на пикник. С нами пойдешь? Слушай, Мио, ты серьезно веришь, что с этим можно быстро разобраться? Оторвавшись от работы. Клюэль толкнула Мео пачку отсчетов. «Хм, что это? Протоколы? Я же в ученическом комитете школы состою. Мы загружены по горло, и расписание мероприятий, и планы обеспечения дисциплины». Раз в год в конце осени в Трыми проводилось всеобщее совещание, которое определяло принципы управления академией в будущем году. Ученики были безусловно рады, что они хоть и формально могли поучаствовать в развитии всей школы в целом. Однако здесь было одно «но». На их представителей возлагалась уж слишком большая ответственность. А так как Лель посчастливилась стать одной из представителей, последние несколько дней ее голова была под завязку забита подготовкой к этому собранию. «О, значит, ты будешь ходить в школу на выходные? Наверное, тяжело быть старостой». Удивленно разглядывая подругу, беззаботно заметила Мио. «И кто же ты порекомендовал меня на эту тяжелую работу, а?» «Хе-хе, это была я, я». Ничуть не стыдясь, Милу с милой улыбкой на лице вскинула руку. И хотя в ее словах чувствовалась изрядная доля сарказма, в конечном счете подобная пикировка выглядела довольно обычной. «На, тебе без тебя тоже не весело. Может, нам отложить пикник?» «Нет, не беспокойся. В следующий раз я точно пойду». Покачала головой Клюэль и улыбнулась погрустневшей подруге. «По погоде сейчас уже не осень, а зима. Если отложите пикник, то уже никуда не пойдёте из-за холода. Стояла глубокая осень. Хотя в Академии Тремия было еще только немножко прохладно, Клэйл слышала, что на севере континента уже пошел снег. И потому, отложу одноклассники Клэйл свой пикник еще пару раз, то не успели бы они оглянуться, как время для весенних выездов на природу уже пролетело бы мимо. «Ясно. Прости. А, кстати, Клоло, ты не знаешь, где Нейт? Я хотела его пригласить, но он не пришел в школу». «Нейт?» Калиэль повторила имя своего самого близкого друга. «Очень странно, что его нет. Может, простуду подхватил? Но тогда не получится пригласить его на пикник?» «Нет, дело не в простуде. На этих выходных вроде бы он в общежитии не вернется. «О, так, ты что-то знаешь, Клуло? «Да. Господин Ксинс приглашал сначала и меня, но я никак не могу пропустить собра...» Калиэль запнулась, хотя до этого говорила вполне спокойно. «Оу». На этом моменте она наконец осознала, что проговорилась. «Ужасно. Меня же просили держать все в секрете». Как и предполагала Клюэль, глаза Мило тут же сузились до точек. «Ксенс? А, -а, -а, -а, -а. так ты всё же услышала, да?» Клюэль попыталась ввести все в шутку, но уже было поздно. Э -э, «Что? Стой, что это вообще значит? ну как Клулу, говори, что случилось. Какое дело к нейту у господина Ксенса?» «Нет, я ничего не знаю!» Калейль в панике отступила перед уверенно наступающей на нее Мио. «Лжёшь? Слишком уж подозрительно ты улыбаешься. Но точно что-то знаешь. Ну же, выкладывай. Я никому не скажу!» Мио ушла вперед с таким выражением лица, будто была готова расплакаться. Учитывая, что она безгранично почитала великого радужного певчего, девушка и впрямь могла расплакаться. «Правда никому не скажешь?» «Ага. Я и словечком не обмолвюсь!» Мио очень быстро помотала головой. «Что ж, ничего не поделаешь. Это секрет ясно?» <nella refreshing> <celle intimidue> Девушки отошли в угол класса, а затем Клюэль, оглядевшись по сторонам, наклонилась <the seventeen> <corn> к уху Мио. «Итак, поскольку... но... таким образом...» но ну что, поняла?» Клюэль пристально смотрела прямо в глаза Мио, но так и не дождалась ответа. «Эй, Мио... гас... кс-кси... ней... Мио отчаянно пыталась что-то сказать, но на деле только беспорядочно открывала и закрывала рот, словно выброшенная на берег рыба. Подобное поведение подруги до ужаса напугало Клюэль. Все плохо!» Подобное с Мио уже случалось. Оставалось совсем немного до того момента, как она расплачется или закричит. «Нет, Мио, терпи!» Клюэль в панике протянула руку, чтобы закрыть рот, готовый в любой момент взорваться Мио. Но в следующую же секунду... «Что значит господин Ксенс? Господин Ксенс и Нейт в твоём на экскурсии! А, я хочу с ними!» Печально взопила Мио. Все оставшиеся после уроков ученики и классный руководитель мгновенно повернулись к девушкам. «А, так и знала, что нельзя ни о чем рассказывать. Какая же я дура!» Закрыв глаза и уронив плечи, раскаивалась в мыслях Клюэль. Часть вторая «В одном из купе мчащегося вперёд и свистящего паровым свистком поезда...» «Что-то не так?» — внезапно спросил сидящий на противоположном диване человек. «А, нет, ничего такого. Просто появилось такое чувство, будто меня сейчас одноклассники вспоминают». «Показалось, наверное». Помотал головой Нейт, положив карту на стол. «Может быть, это Клюэль?» «Я ее приглашал, но у нее, похоже, есть какие-то планы». «Да, есть пара мероприятий, которые она никак не может пропустить. Вроде бы она искала того, кто мог бы ее подменить, но так и не смогла найти. Тяжело быть старостой. В наше время Мюрреру тоже не просто приходилось». Мужчина криво улыбнулся и неловко качнул не только штановыми, не то золотистыми волосами. «А вы не занимались подобной работой, господин Ксенс?» «Один раз довелось попробовать. Потом я всегда скидывал такие дела на кого-то еще. «Да, это был Ксенс и Эрвинкель». Радужный певчий, всего в 20 с чем-то лет совершивший то, что считалось вообще невозможным, освоение всех пяти цветов песнопений. Его имя еще при жизни было занесено в учебники всех школ песнопений. И, кстати, прости, что тебе пришлось пропустить один день из-за моего внезапного приглашения. Все места на длинные выходные уже раскуплены, поэтому нам не удалось бы получить это купо завтра. Все нормально. Я получил согласие от госпожи Кейт. Приглашение в поездку в самом деле оказалось для Нейта полнейшей неожиданностью. Мальчик вспомнил, как его вызвали в кабинет директора, а там изусевшиеся на столе звуковой птицы, вдруг раздался голос радужного певчего. «Не мог бы ты на ближайших выходных сесть на поезд и отправиться со мной в небольшую экскурсию? Есть один человек, с которым я хочу тебя познакомить». «Но я правда очень удивился тогда. Слишком уж внезапно все это. Я уже давно ждал подходящей возможности». Но похоже, что ее состояние стало лучше только сейчас, летом она частенько плохо себя чувствует. Она? Слова Ксенса на это ни о чем не говорили, но когда мальчика задачно склонил голову на бок, радужный Певчи лишь подмигнул ему и изобразил непонимание: Та, с кем я хочу тебя познакомить? К ней мы сейчас и направляемся. Я ее знаю. Нет, вы увидите друг друга впервые. Но думаю, ты сильно удивишься, когда встретишь ее. «Учить уроки — это неплохо, но очень важно порой выбираться наружу, посмотреть на мир своими глазами. Впрочем, если переусердствуешь, станешь таким же беспечным, как я». «Беспечным? Если подумать, то я и правда не могу себе представить господина Ксинса, который пытался бы делать всё вовремя и по расписанию. Место назначения — Великое Голубое Озеро Фелун. Слышал о таком? Фелун? На уроке географии что-то такое было». Но это такое место на севере континента. На уроках говорили, что из-за своего холодного климата и гористой местности, там практически ничего не растет, но именно там добывают ценные минералы. Я слышал, что причину такого глубокого синего цвета озера как раз в этих самых минералах. Верно. А еще там даже сейчас, в память о прошлом, живут потомки королевской семьи. Знал об этом? Королевской семьи? Нейт моргнул, услышав непривычные слова. Когда-то давно на территории континента зарождалось, существовало и распадалось бесчисленное количество стран. В настоящем об этом упоминалось лишь в учебниках истории, а государства уступили место самоуправлению, которое существовало в каждом отдельном городе или поселке. Потому-то такой статус в обществе, как король, уже давным-давно канул в небытие. Э, но ведь в наши дни королей уже нет. Пережиток прошлого. Живущие сейчас в замке люди по своему положению не выше нас с тобой». хотя их предки были королями. И только принцесса — особый случай. Жители городка и сейчас относятся к ней как к знати и восхваляют ее, называя принцессой. Нейт был совсем не знаком с самим понятием о королевской семье. Частично причиной этому было то, что мама дала ему крайне мало знаний о жизни в обществе, и он сам считал, что эта тема его никак не касается. «Мне почему-то кажется, что я совсем не готов ко встрече с кем-то вроде принцессы». «Настолько важная персона действительно живёт в Филуне?» «Не нужно нервничать. Как я уже говорил, они ничем не отличаются от нас по положению в обществе. Её называют принцессой по совершенно другой причине». «Что вообще может быть причиной для жителей так восхвалять кого-то?» «Кстати, мы скоро прибудем. Может, начнем готовиться прямо сейчас?» Сказал Ксинс, указав рукой на побелевшее окно, стекло которого покрылось тонким слоем инея. «Снег. Похоже, что снаружи ужасно холодно». «Несмотря на время года, здесь уже довольно прохладно, поэтому тебе стоило бы надеть куртку». Аккуратно протерев покрывшееся и ним окно, радужный певчий поднялся с места. Дыхание побелело от холода, каждый шаг по подмерзшей мощенной дорожке отдавался тихим скрипом. «В Фелунии правда холодно, а вот в школе еще даже не включили отопление». «Ну как? Сумел ощутить зиму немного пораньше?» Тихо рассмеялся Ксинс, сохранив отстраненное выражение лица. Вопреки своей обычной манере, сейчас он полностью застегнул свою куртку цвета пожухлой травы. Нэйджи замерзал слишком уж быстро, даже несмотря на защищающую от ветра куртку. Мальчик содрогался каждый раз, когда ледяной ветер касался его шеи. Научил бы меня клель красным песнопением, призвал бы огонь, стало бы потеплей. Да, неплохо было бы. Между прочим, наш лидер однажды приехал сюда и все время спокойно проходил с короткими рукавами. «Лидер Леминор. Ли Если я правильно помню, это отец Ады». «Мне кажется, я замерзну, как только попытаюсь представить такое». Едва услышал, уже холоднее стало. На это вынул из сумки шарф шоколадного цвета и обмотал его вокруг шеи. «Если подумать, Арма остался присматривать за общежитием, и поэтому сейчас мирно дремлет в теплой кроватке». Ам, а здесь всегда так мало людей?» Расположенный при замке городок Филун был полон зданий из красного кирпича. Скорее всего, всему виной были холод и ветер, несущий с собой маленькие частицы льда, отчего на улицах практически никого не было видно. Серые облака закрывали небо, поэтому уличные фонари горели даже в столь раннее время дня. По сравнению с оживленными кафетериями и магазинчиком Академии Тремия, этот городок казался по-настоящему тихим. Окажись мы здесь весной, впечатление тоже было бы другим. Но в этот сезон подобное неизбежно. Ксенс и Нейд спустились с платформы, прошли по улице и добрались до выхода из города. Здесь находилась развилка, откуда уходили в бесконечную даль две дорожки. Согласно табличке-указателю, двигаясь в правую сторону, можно было добраться до знаменитого Великого Голубого озера. Однако идущий впереди Ксенс выбрал левую дорогу. «А нам разве не к озеру?» «Да. К сожалению, наша цель в другой стороне». Ответил радужный певчий, указав на видневшийся вдали склон горы. Едва взглянув в указанном направлении, Нейд замер на месте и выдохнул. Замок? Старинный замок Фил Фосилбелл. Когда-то там жили правители Филуна. Семья Фосилбел. И даже сейчас там живут их потомки. Другими словами, человек, которому у нас дело, находится в замке, не на озере. Значит, ага. В этот раз наша цель – встреча с той самой принцессой из замка. Правда, придётся некоторое время потерпеть этот холодок. Указав на тянущийся во все стороны горный склон, радужный певчий едва заметно пожал плечами. Часть третья. Впереди возвышались гигантские темно серые ворота. Прилипший к темно серому камню стен замка снег напоминал искусно изготовленный узор. Отлично, нам все таки выдали разрешение на аудиторию. Облегченно выдохнул Ксинс, отойдя от установленного рядом с воротами поста охраны. Подъем по чуть ли не бесконечной горной дороге занял аж три часа, а ведь ксенцы Нейт часть всего этого пути проделали верхом на призванных существах. Для обычного человека заснеженный путь отнял бы в разы больше времени. И все это могло оказаться совершенно напрасным. Даже взобравшись к замку, получить разрешение навстречу могло оказаться непосильной задачей. Оставалось только уповать на удачу. «С ней так тяжело встретиться», «В зависимости от ее состояния, многим приходилось повернуть назад прямо здесь». С кривой улыбкой на лице произнес радужный певчий, как будто угадав мысли мальчика. «Ну что, заходим?» «Не будем ждать, пока у принцессы изменится настроение». Воздух внутри замка Филл Фолисбелл был мягким и тёплым, отчего Найт казалось, что все здесь отапливается дровами. «Вы сказали, что замок старинный, но внутри очень красиво». Над головой посетителей съели яркие люстры, Прямо на потолке, словно на гигантских холстах, были нарисованы невероятные по размерам картины. Пол под ногами был составлен из настолько старательно отполированных камней, что в них можно было увидеть собственное отражение. В отличие от покрытых мхом внешних стен, все внутри было пропитано атмосферой величественности, словно у произведения искусства. Это потому, что весь замок стал местной достопримечательностью. Летом здесь бывает весьма оживлённо из-за посетителей, но вот зимой сюда приезжают только такие чудаки, как мы с тобой. Все это ради ее голоса». «Голоса? Да. Его можно слышать уже сейчас», — ответил Ксинс, шагая вперед по длинному прямому коридору. «Голос, да? Но я ведь ничего такого не слышу». Толстый ковер под ногами полностью глушил звук шагов, поэтому вокруг царила гробовая тишина. Но вдруг откуда-то издалека на эту послышалась мелодия, напоминающая одновременно флейту и колокольчик. Мальчик было подумал, что в таком большом замке вполне мог быть и концертный зал. Ты что-то услышал? Да. Кажется, где-то далеко сейчас играет флейта. Но она звучит намного мягче, чем все те флейты, которые я вообще слышал. Просто слушаю её и прямо спокойствие какое-то накатывает. Это смутная, но такая приятная мелодия, словно песня снежного ветра. Каким вообще инструментом можно такого добиться? Это точно не ударный или какой-нибудь струнный... Возможно, что-то вроде флейты, но звук у этого намного изящней. Ага, все верно. Мгновенно кивнул Ксинс. То, что ты сейчас посчитал игрой музыкального инструмента, и есть ее голос. Нет, даже не голос. То, что звучит сейчас в коридоре, это самое тихое дыхание. Всего лишь от ее вздохов и выдохов, всего лишь от них рождается вот настолько красивый напев. А... вдохов и выдохов только этим... Такой невероятно нежный звук? Не может быть. Это и правда голос? В такое невозможно поверить сразу. но скоро ты и сам все поймешь. Женщина, обладающая настолько чудесным голосом, что с ним не могла сравниться ни одна птица и ни один искусный музыкальный инструмент, находилась в конце коридора. Хозяйка этого замка — владелица, вероятно, самого красивого в истории человечества голоса. Принцесса Фолис был. Равнодушный объявил Ксинс. Голос обладал такой чистотой, что его был вынужден признать даже сам Радужный Певчий. На это уже за всю свою жизнь не доводилось встретить кого-то, кто бы мог сравниться с этим голосом. У нас в ляминор есть женщина, которая называет себя Певчий с дьявольским голосом. Но в конце концов абсолютное положение Шанте сохраняется лишь среди Певчих. И она знает об этом лучше, чем кто-либо еще. Всё из-за существования здешней принцессы. Ксенс медленно открыла старые скрипящие двустворчатые двери, И в тот же миг Нейт снова ощутил зиму. В комнате было не так уж холодно, но чувствовалась прохлада. И хотя здесь не дул ветер, температура помещения не очень-то отличалась от уличной. Тут не топят. В 20 метрах впереди, за дорожкой из абсолютно черного ковра, на небольшом возвышении располагался трон. И, словно отделяя его от посетителей, с потолка свисали тонкие тканевые занавески. Привет, Фалма. Давно не виделись. Пройдя по ковру, Ксинс остановился прямо перед шелковыми занавесками и приветливо поднял руку. Как будто в ответ на его приветствие, стоявший в центре мрачной комнаты трон, озарился неясным светом. «Давно не виделись, Ксинс. Это правда человеческий голос?» Нейту практически случайно удалось распознать эхо этого звука, и он не был уверен, что подобное удастся ему еще раз. «Если бы мальчик рассчитывал услышать просто голос, то наверняка бы упустил его». Прозвучавшая из-за занавесок было мелодией, превосходящей категорию голоса. Похоже, ты неплохо себя чувствуешь, пусть даже раз в полгода. Я всегда чувствую себя неважно. Но бывают чудаки, которые приходят специально ради встречи со мной. Думаю, я тоже должна порой пересилить себя и появиться перед ними хотя бы ненадолго. В противоположность недовольной манере речи сам голос был бесконечно ясным. Благодарю. Правда, свой подарок я оставил на посту у входа. «Вот только все твои подарки были несколько странными, ты не находишь?» «Я предполагал, что ты это скажешь, поэтому в этот раз привез коробку со сладостями». «Это девушка?» Судя по голосу, было сложно понять, поскольку он очень сильно отличался от всего, что обычно слышал Нейт, но вот интонации ясно показывали, что Фалма юна. Мальчик уже примерно предположил ее возраст, когда услышал слово принцесса, но на деле ей, скорее всего, не было и двадцати. Возможно, она была такого же возраста, как и Миус Клюэль. Эйксенс! Так, между прочим, этот ребенок отдельный посетитель? Или же он вместе с тобой? Думаю, вторую. Хм, не часто ты действуешь с кем-то заодно. На один тон ниже, чем раньше, произнес голос, напоминавший колокол небес: Эй, ты там! Имя у тебя есть? Это мне? Сколько бы Нет не озирался по сторонам, В комнате находились только Фалмак, Синс и он сам. «Меня зовут Нейт. Нейт Елемес. «Ясно». «Возраст?» 13 лет». И как только он ответил, находившаяся за занавесками девушка внезапно замолчала. Прошла одна минута, две, но она все не отвечала. поинтересовался мальчик. И в тот же миг принцессу прорвало. «Нейт, скажи мне, какой твой любимый цвет?» А ещё какое у тебя любимое слово? Любимый цвет. И слово еще. Э, ну, любимый цвет. Интересно, какой? Фалма спросила Нейт о таких вещах, о которых он обычно не задумывался. И хотя мальчику нужно было ответить немедленно, он мешкал, не зная, что ему лучше сказать. Однако девушку это совсем не волновало. А затем скажи, какое у тебя любимое место? А любимый цветок? Любимое растение? Любимое животное? Э, э, э... Что это вообще значит? Это невозможно. У меня сейчас голова кругом пойдет. Какая у тебя любимая еда? Любимая песня? Любимая книга? Любимое время года? Э, постойте, пожалуйста. Прошу прощения, я не смогу ответить, если вы мне сразу столько всего наговорите. Не можешь ответить? Не отвечай. Лучше скажи, Нейт. У тебя есть любимый человек? А любимый человек? Это будет... Не хочешь отвечать? Не отвечай. Тогда скажи. «Стойте!» – выкрикнул Нейт, будто пытаясь перебить фалму. «Любимый человек у меня есть!» Идущий из глубины комнаты девичий голос стал чуть сильней. «И насколько любимый?» «Настолько, что я вообще не хочу с ней расставаться!» И как только Нейт это сказал, девушка за занавесками вновь умолкла. В прошлый раз она замолчала как минимум на несколько минут. Интересно, насколько долгой будет пауза в этот раз. Однако, вопреки ожиданиям мальчика... Тишина длилась всего мгновение. Хе-хе, я знала. Ты полная противоположность, Ксео. Насколько я помню, так звали песнопевца пустоты, о котором мне рассказала Ада. Нейт взволнованно обернулся к Синсу. Радужный певчий должен был слышать о Ксео от старейшины Руфы из Леминор. Однако этот Ксео и тот, кого сейчас упомянула Фалма, совсем не обязательно были одним и тем же человеком, поэтому Ксинс просто внимательно слушал принцессу. А, не беспокойся. Я случайно называла имя человека, который приходил ко мне незадолго до вас. Плечи заметно восквозь занавески силуэта девушки немного строгнулись, как если бы она рассмеялась. То есть просто совпадение? Но в тот же самый момент, когда Нейт хотел на всякий случай спросить, как выглядел тот человек, откуда ты донёсся величественный колокольный звон? Звучение колокола было глубоким и торжественным, и казалось, что оно заполняет весь замок. Похоже, мы не вовремя. С кривой улыбкой на лице проговорил Ксинс, убрав руки в карманы куртки. «Да, действительно». Несколько упавшим голосом согласилась с ним принцесса. «Что-то не так? Этот вопрос подождет. В любом случае, нам нужно быстро отсюда уйти». Шёпотом ответил Нейту Ксинс, а затем снова повернулся к занавескам. «В таком случае мы некоторое время побудем неподалеку. Мы ведь сможем прийти еще раз, когда у тебя будет время?» «Нет, не получится». У меня всё назначено заранее. Понятно. Видимо, мы оказались здесь уж совсем не вовремя. Тогда до встречи. Подгоняемый ксинцам, Нейт покинул зал для аудиенций, не услышав ответа принцессы. Выйдя из ворот старинного замка и встав у начала спускавшийся в город горной дороги, Нейт поднял взгляд на Ксинса. можно кое чем спросить? Ты о фалме? И правда, еще с того момента, как они выбежали в коридор... Нэйд никак не мог выбросить из головы мысли о колокольном звоне и о тех причинах, почему Фалма разрешает аудиенцию только когда хорошо себя чувствует. Насколько я знаю, она была больна с самого рождения. И к тому же ее болезнь весьма неприятная и даже сейчас не поддается лечению. Она должна ежедневно в установленное время принимать лекарства, чтобы сдерживать симптомы. А тот колокол — средство для напоминания об этом. Вот значит что. «Как же это жестоко!» Она владеет настолько красивым голосом, но, словно в расплату за него, вынуждена всю жизнь мучиться. Судя по окольным объяснениям, которые Фалма однажды дала мне, у нее какое-то заболевание кожи. Эта информация просочилась к жителям города и превратилась в слух о принцессе под проклятием раскаленной крови. Наверное, занавязки в том зале нужны именно для сокрытия симптомов её неизлечимого заболевания. Но что значит проклятие раскаленной крови? Здесь ходит слух о проклятии, от которого закипает кровь во всем теле. Кровь закипает? Что за чушь? Фигура речи — это одно дело, но вот в реальности такого просто не может быть. Вы верите в это, господин Ксинс? Слухи и слухи. Но это совсем не значит, что я им не верю. И хотя все это лишь мое предположение... На этих словах взгляд Ксинса, растаптывающего попадавшиеся ему под ноги камешки, резко стал острым. Существует давняя легенда, которую еще в самом начале обучения рассказывают тем, кто выбрал Кейнес. Ты, наверное, о ней не слышал. Эм, вы имеете в виду то предание? Первым, что запоминали ученики школы песнопений, были предания о пяти цветах. Хотя мама на это никогда не рассказывала ему о них, мальчик помнил, как клель цитировала их по памяти. Насколько я помню, о красном говорилось: Пламя это надежда, кровь это клятва. Пламя сожжет упреки прошлого, а кровь предложит путь для новой связи. Иногда для встречи, иногда для разлуки. И потому предрешено наивысшее желание родиться из склятывая на раскаленной крови. Главными символами песнопения Кейна засчитаются пламя и кровь, а заболевание принцессы Фалмы связано с кровью, которая будто закипает на огне. С учетом этого вполне понятно, почему господин Ксин с обеспокоенной связью с легендой. Принцесса проклята раскаленной кровью. Ночью она корчится от страшной боли и зуда, а утром кровь мучительно сочится из всего ее тела. Очарованная красивой и жестокой песней и криков, проснется отвратительное багровое чудовище. Такой слух бродит по городу около замка, и многие считают его правдой. Очарованная песней багровое чудовище. Призвать нечто с помощью песни, это же прямо как песнопение. Другими словами, принцесса тоже певчая. Пробормотал Найт, однако Ксинс не стал подтверждать его догадку. «Кто знает, её имени нет в списках сдавших экзамен на квалификацию певчего. Достоверных свидетельств о том, что она исполняла песнопения, тоже нет. Честно говоря, я думаю, что все это не более, чем просто слухи. Одно дело красота её голоса, от которой действительно хочется думать, что в нем заключена какая-то дьявольская сила, но у меня есть весьма личный интерес ко всему этому». Радужный певчий остановился и обернулся назад. Считается, что никто еще не слышал песню принцессы Фалмы. Кто знает, что пробудится в тот момент, когда владелица совершенного голоса высвободит всю его силу и запоет. Его необычайно острый взгляд был устремлен вверх, в сторону старинного замка. В комнате, которую только что покинули радужные певчи сопровождавший его мальчик цвета ночи, Фалма аккуратно приподняла тонкие занавески, поднялась с кровати, которая стояла здесь вместо трона Неуверенно встала на пол голыми ногами и шатко побрела к балкону справа. Открыв витражную дверь, она подставила свое тело холодному, несущему снег ветру. Несмотря на пристававший к ногам снег, принцесса не стала надевать обувь и прошла в центр обширного, выкрашенного в розовый цвет полукруглого балкона, у металлических ограждений которого редком стояли большие и маленькие горшки, где дожидались весны посаженные ей семена. «Прости, что тебе пришлось дожидаться меня здесь». «Хотя тут немножко прохладно, ты все равно успела прийти до того, как я умудрился простудиться». Насмешливым тоном ответил человек, облечённый в робу цвета ночи. У него были почти прозрачные черные волосы и как будто намокшие черные глаза. На его губах тонким слоем лежала помада цвета ночи. Это было певчий, определить пол которого было невозможно ни по внешнему виду, ни по голосу. «Для начала, Фалма, тебе ведь уже пришло время принимать лекарства». «Не нужно». «Всё равно оно бесполезно». «Может, выпьешь его вместо меня, Ксио?» Быстро покачав головой, ответила девушка. На слова девушки человек по имени Ксио лишь улыбнулся и проговорил. «Если ты его не выпьешь, то твои обожатели начнут волноваться. Тебе стоит выпить его, если не для меня, то хотя бы для них». «Поняла. Потом выпью». Возмущенно вздохнув и сложив полностью замотанные в бинты руки на груди, ответила Фалма. В последнее время ты выглядишь веселее обычного. Правда? Обычно ты просто говоришь, что плохо себя чувствуешь и отказываешься хоть с кем-то встречаться. Не думал, что ты согласишься на мой визит, не говоря уже о родужным певчем. После недолгого молчания Фолма, будто разговаривая сама с собой, ответила. Это потому что Ксинс присматривает за мной. Слуги замка относились к неизлечимо больной принцессе с невероятно печальным голосом, как к какой-то опухоли, А посетители смотрели на нее будто на музейный экспонат. Даже с учетом семьи у нее не было тех, с кем она могла бы просто поговорить. Кроме тебя, Арвира и Тоссейры, только он общается со мной без каких-то предубеждений. Прости, что назначил встречу в то же время, когда он нашел шанс выбраться к тебе. Не стоит извиняться, тебе я тоже рада. Голос девушки был несколько оживлен необычного, и это полностью подтверждало ее слова. Между прочим, Фалма. «Ты выучила мантру, о которой я рассказал тебе в прошлый раз?» «Да, у меня как раз было свободное время». «Похоже, пришло время и воспользоваться», — проговорил Ксео, протянув тонкую руку сквозь щель в складках Роба. Миквикс, так кто просто стоит там, наконец пробудилась эта сна. «Теперь нужно лишь дождаться, когда придет время». В руке он сжимал сияющий белый камень. Старик по имени Джоша нашел на изначальном острове Царабель-катализатор... который называется Чешуей Царабеля. Вот смотри, ты же видишь, что он немного двигается?» Фалма взглянула на камень и вскоре пустым голосом произнесла. «И правда, прямо как живое существо. Как я уже говорил тебе в прошлый раз, его настоящее название — Чешуя Миквы. Сейчас из-за пробуждения Миквикс, который является источником силы Катализатора, Чешуя возвращается к своему первоначальному виду. «Однако ученые континента тоже начали замечать этот феномен. Именно поэтому мне, скорее всего, потребуется твоя помощь, Фалма». «У тебя ведь уже есть те двое? Я точно смогу тебе помочь». В ответ на сомнения девушки Ксио медленно покачал головой. «Мы уже решили, что Арвир сдержит Клауса, а Тесейра не Сириса. Но Армарис нарушила презумптивную судьбу. Поскольку настройка сбилась, существует возможность для вмешательства еще и Ксинса». «А значит, необходимо справиться с ним тоже?» «Но что тогда будешь делать ты?» Услышав вопрос Фалма, Ксиу лишь невинно улыбнулся. «Я буду просто наблюдать. В конце концов, даже если я выступлю вперед, то стану для всех обузой». «Я так и думала. Нечестный ты человек?» Притворно рассердившись, вздохнула Фалма. «Ну же, не надо так говорить. На самом деле я тоже хочу кое-что сделать». Поговорить с Нейтом, песнопевцем цвета ночи. Нейтом? Ты о том ребенке, который только что был здесь? Да. Видимо, ты уже поговорила с ним. Как он тебе? Фалума ненадолго замолчала, потому что настал ее очередь улыбаться. Думаю, он твоя полная противоположность. Правда? А вот Адионг показала, что мы с ним очень похожи. Это потому что она не сумела понять тебя до конца. Вы с Нейтом в корне различаетесь. и душой, и песнопениями, и теми, кого вы любите. Все внутри вас совершенно противоположно друг другу. И к тому же, в отличие от тебя, этот ребенок похоже, еще не созрел. Но если уже постараться найти у вас общее, то... То... То, наверное, это будет ваш характер. Вы оба знаете, что слабее всех остальных, но и глазом не моргнув, пойдете на безрассудство ради кого-то. Правда, эти ваши кто-то ни капельки не похожи. Выслушав длинный и ясный ответ девушки... Ксео некоторое время сохранял молчание, а потом, натянуто улыбнувшись, согласился. «Да, действительно. Я ни в чем не могу тебе возразить. Итак, Фалма, с твоей точки зрения, кто из нас победит? Я или он? Сейчас уже нет необходимости об этом спрашивать». Мгновенно отрезала Фалма, едва лишь услышав насмешливый вопрос Ксео. «Не забывай, что есть Арверт Эсейра, который желает твоего успеха. Даже я, несмотря на это жалкое тело, Хочу быть тебе полезной». Однако сейчас в словах девушки чувствовалось спокойствие, которого не было раньше. «Хорошо». Одно короткое мгновение Ксеу лишь удивленно моргал, но затем он мягко опустил взгляд. Казалось, что этим он старается скрыть свое смущение. «Я понимаю. Большое спасибо. Арвир, Тесейра, ты. Пусть у меня всего три товарища, я по-настоящему рад, что мне удалось встретиться с вами. Но взамен выслушай мою просьбу». Какую? В ответ Фалма протянула собеседнику тонкую, будто готовую в любой момент переломиться руку, множество раз обернутые бинтами. Я хочу заменить эти бинты на новые. Помоги. А легче легкого. Но в тот же момент, как Сео попытался коснуться руки девушки, все-таки нет. Подожди. Та быстро дернула ее сама. Что такое? Девушка промолчала, но вскоре. Поскольку у меня всю вчерашнюю ночь был сильный зуд, они пропитались кровью, и потом сильнее обычного. Сдавленным, слезящимся и печальным настолько, что сердце собеседника могло разорваться голосом, начала говорить Фалма. Я и сама понимаю, что никто не захочет прикасаться к этим грязным повязкам. Но несмотря на все это, ты правда поможешь мне? Тебе не будет противно? Девушка не носила никакой одежды. Вместо этого все ее тело отщикало так по шею. Было обернуто в бинты. Этот печальный и жалкий вид был почти что полной противоположностью величественного титула принцессы. «Я не хочу, чтобы ты пересиливал себя из-за меня. Поэтому...» Взгляд Фалма буквально пронзал Ксео, но в ответ он мягко ткнул девушку пальцем в щеку. «Ксео? Дурочка. Скажи, ты хоть раз видела во мне отвращение, когда я менял тебе бинты?» На балконе, где дул ледяной ветер... Вздох фалмы прорвал завесу зимней тишины. И все таки ты настоящий чудак. Наверное, ты единственный, кто сам предложил мне помощь. Потому что это самое большее, что я могу для тебя сделать. Ты лучше разверни спиной. Я начну снимать бинты оттуда. Если я правильно помню, замена лежит у кровати. На самом высоком балконе замка, что стоял на вершине горы, посреди яростных порывов ледяного и снежного ветра, на свет было явлено измазанное кровью тело девушки. «Спасибо. Пожалуйста. Ты только выпей потом лекарства. Хорошо?» Фалма молча кивнула. У ее ног валялась горка пропитавшихся красных повязок, тех, которые еще недавно были на ней. Однако одновременно с кивком девушки, они мгновенно сгорели в поднявшемся из них багровом пламени, превратились в неясный осадок и исчезли на ледяном ветру. От них осталась лишь красная, словно кровь пламя загадочной формы, которая напоминала нечто безумное, поющее ревущая. Часть пятая В призамковом городке неподалеку от великого голубого озера Филон удобно расположилась гостиница. Там, в одном из номеров... Любопытно. Похоже, сегодня она была в хорошем настроении. Протерев пальцем запотевшее окно, заговорил Ксинс, будто что-то вспомнив. «В принцессе Фалме?» Обычно она даёт разрешение лишь на одну аудиенцию в день. Я был уверен, что мы есть эти единственные гости. Но... Эти весьма неясные слова Рдужного Певчева заставили на это призадуматься. И правда, если кто-то и приходил к ней перед нами, тому бы обязательно встретили его по пути к замку. Но ни я, ни господин Ксенс никого не видели. Конечно, есть вероятность, что этот посетитель был в замке значительно раньше нас. Но в таком случае, как объяснить слова принцессы, «А, не беспокойтесь, я случайно назвала имя человека, который приходил ко мне незадолго до вас. Впрочем, возможно, что мы с тобой просто надумываем. И вообще, нам даже повезло, ведь если бы тот, кто приходил до нас, вызвал недовольство Фалмы, то мы не смогли бы с ней встретиться». То ли серьезно, то ли в шутку с каким-то совершенно отрешённым выражением лица произнес радужный певчий. «Действительно, сама по себе встреча с ней уже чудо. Но даже от встречи есть результат, не так ли?» С довольным видом спросил Ксинс, и Нейт размашисто кивнул, соглашаясь с ним. Да, я впервые познакомился с кем-то, обладающим настолько красивым голосом. Как же все-таки много в мире потрясающих людей? Прямо хочется вернуться в школу и всем рассказать. Правда, мне немножко жалко, что мы так и не смогли послушать, как она поет. Одно лишь звучание ее голоса настолько красивое, что по всему телу мурашки бегают. Интересно, насколько же чистая мелодия получится, если применить его в пении? «Поёт. Песнопение?» Неожиданно пробормотал Ксин с таким тихим голосом, будто разговаривал сам с собой. «Хотелось бы знать, кто и когда впервые создал песнопение?» «А?» Мальчик осознал, что вторая часть была обречена к нему уже после того, как Радужный Певчий продолжил речь. «Тебе не кажется странным, что в учебниках истории об этом даже упоминания нет? Они точно не могли существовать просто сами по себе, да и не могли появиться в нашем мире, если бы кто-то не создал их намеренно?» «Никто не знает о происхождении песнопений. Это же прямо как...» На ум на эту пришли слова, которые Клиль однажды пропела себе под нос. Когда же все началось? А потом все вдруг стали считать невозможным освоение всех пяти цветов, или создание нового, хотя никто и не говорит почему. Такое чувство, будто сам образ невозможности был кем-то раздут и вложен в наше сознание. «Вы это о чем? «В истории нет ни единого упоминания об истоках песнопений». То же самое с музыкальным языком Силофена. Мы не знаем, кто, где и когда его создал, но пользуемся им и даже не пытаемся ничего разузнать. Кажется, будто это знание было сделано запретным еще в очень далеком прошлом. В песнопениях скрыт секрет. Но тогда кто и когда сделал знание о нем запретным? И все это ведет к брошенной клюэль фразе «Взрослые забыли важную вещь». Я помню, что ощутил какое-то до боли загадочное неприятное чувство, просто услышав те слова от Силинарва. Может быть, что это не мы, взрослые, забыли о чем то а нас заставил забыть некий могучий поток. Все люди мира, все певчие забыли какую-то важную часть песнопений. И все это по чьей-то воле? Но если это беспокоит вас, значит, вы не забыли, разве не так? Нет. Я вспомнил. Благодаря тебе и твоей матери. Мягко улыбнувшись и направив тоскующий взгляд в окно, ответил Ксинц. Взрослые такие неуклюжие. Пусть обычно мы и не вспоминаем о прошлом, но стоит нам один раз его вспомнить, и мы уже не можем справиться с ностальгией. Это совпадение? Во время атаки лазутчиков господин Мир рассказал мне почти такие же слова. Все верно. С одной стороны, все взрослые забыли о чем то важном, но есть среди них те, кто вспомнили. Может быть, это и есть тот самый ключ к разгадке тайной песнопений? Даже если предположить, что мы все и забыли нечто важное, наверняка мы способны все вспомнить. и события прошлого, и наши обещания. То же самое с укрытым неизвестно где секретом песнопений, сказал радужный певчий и достал из кармана куртки обёрнутую тонкими цепями угольно-чёрную квадратную коробку с надежным замком, для которого требовался особый ключ. Открыв коробку, он достал из неё старинный камень, узор на котором был похож на чешую какого-то существа, и положил его на стол. Как только Нейт взглянул на камень, у него перехватило дыхание. «Что это? Оно двигается?» Узор на внешней стороне окаменелости пульсировал со странной периодичностью, чем-то напоминая сердце. Этот фрагмент отправила мне Солинарва. Каждый член Леминор получил точно такой же образец. Это то, что было внутри тех самых яиц, правда уже использованных. Похоже, оно начало вот так двигаться совсем недавно. Содержимое яиц... Я слышал, что это необходимое для призыва армориус характерный катализатор песнопения пустоты, и между прочим один раз воспользовался им. Почему эти зловещие движения начались с ним только сейчас? Обычный камень точно не может вот так шевелиться. А Еще меня не интересует тот странный узор. Мне почему-то кажется, что это окаменелость чем-то отдаленно напоминает чешую. Неужели это в самом деле чешую какого-то гигантского? Пока не знаю. Но не могу отделаться от мысли, что здесь тоже есть какой-то секрет. Нечто такое, чего мы пока еще не знаем. Мне сложно себе такое представить. Но может быть это тоже часть тайны песнопений? Честно говоря, я пригласил тебя в это путешествие как раз потому, что хотел рассказать тебе обо всем этом. Что? Многочасовое путешествие на поезде с самого начала было нужно только ради этого разговора? Разумеется, я также хотел, чтобы ты прекрасный голос принцессы услышал. В общем, содержание этого разговора пока следует хранить в тайне, в том числе информацию о содержимом яиц. Поскольку мне неизвестно, у кого есть уши в треме, я подумал, что лучше всего будет рассказать обо всем нескольким людям в таком вот удалённом местечке. Сидевший на стуле радужный певчий сложил руки, демонстративно приложил палец к губам, а затем продолжил. Какова настоящая суть этого катализатора? Когда возникли песнопения? Кто когда и с какой целью создал музыкальный язык силофена? До сих пор не раскрытые тайны, составляющие основы песнопений. Я почти уверен, что все это связано на очень глубоком уровне. Но это сам чувствовал нечто подобное, а кроме того, у него были подозрения о том, какая именно сущность находится бесконечно близко ко всем этим секретам. Это Абормаририс, ей, конечно же, был истинный дух пустоты, обитающий внутри души Клюэль. Да, ключ к тайнам наверняка находится у сущности с этим именем. На изначальном острове, который называется Царабель, очень сильно напоминающая внешним видом Клюэль девочка, сказала мне кое-что. Тот самый истинный дух, которого, как считалось, Клюэль призвала сама. Но даже Клюэль не знала, куда он потом исчез. Армаридис назвала две вещи. Презумптивная судьба и все заветные дети. Еще она очень сильно беспокоилась и Клюэль. Вот что она сказала. Если говорить точно, не катастрофа. но для нее это станет невыносимым мучением. Поэтому я всегда искала человека, который смог бы спасти ее от этой боли, того, кому я могла бы доверить эту задачу. Я не встречался с этой самой Арморирис лично, но если все это правда, то, возможно, она существовала для того, чтобы защищать Клюэль, а не вредить ей. Возможно, нам стоит рассчитывать, что все случившееся до сих пор было лишь верхушкой айсберга. Но в любом случае мы уже получили ключи разгадки всех тайн, Арморирис дала их нам... Скорее всего, именно поэтому она исчезла. Это те вещи, о которых нам хотела сообщить истинный дух песнопений пустоты, который является изначальными песнопениями. А еще этот человек по имени Ксео – Ночь, которого она считает врагом. Почему слова Фалума о том, что он во всем противоположен мне, даже сейчас всплывают у меня в голове, а затем лопаются как мыльные пузыри? А ведь есть еще то сообщение от Ксео, которое передал мне Арвир в Тремии, В нем тоже присутствуют слова «Все заветные дети». Я тоже слышал фразу «Все заветные дети», о которой рассказала вам Арморирис. Ксео передала мне её через посредника. Не похоже на совпадение. Ксен замер в позе со сложенными руками. Скорее всего, он так сильно погрузился в раздумья, что почти перестал дышать. А Нейт, в свою очередь, пока еще не понимал первую часть сообщения Арвира. Но вот вторая... «В настоящее время ближе всего к этой правде находится хороший знакомый твоей матери, король победителей». Была ему совершенно ясна. И это сообщение и нынешнее путешествие были явными свидетельствами того, что речь шла о человеке, который находился сейчас рядом с мальчиком. Как бы то ни было, в этом деле по-прежнему много загадок. Постарайся не рассказывать об этом никому, кроме Клюэль. Хорошо. Нейт жал кулаки под столом. Этот жест не был признаком азарта или решимости». На самом деле мальчик ощущал невероятное напряжение перед чем-то загадочным. А кстати, по-моему стало немножко прохладней. Нейт прислушался к свисту ветра за окном, Лед и снег тяжело стучали в стекло. От одного этого звука у мальчика по спине пробегали мурашки. Интересно, в школе тоже идет такой снег? Там же сильно теплее, чем здесь, поэтому скорее всего нет. Но если подумать, время года меняется быстро, не успеваешь и глазом моргнуть. Молчаки вновь Нейт принялся разглядывать происходящее за окном до тех пор, пока на стекле снег не закрыл вид полностью. Действительно, время года менялось, холодная пора сменила собой осень, листья опадали с деревьев, животные впадали в спячку, рыбы замирали подо льдом. Наступал сезон, подобный бесконечно длящейся ночи, во время которой все отошло ко сну. Играла мелодия зимней ночи, превосходящая изначальный звук, Выбравшись из колыбели, новорожденный мир утирал слезы, будто улыбался, не подозревая, что близится момент встречи ночи и рассвета. Сумеречный песнопевец. Эпизод 2 Ты плачешь, будто улыбаешься. Начало. Послесловие автора. Апрель – это период новых совещаний в школах и на фирмах. И поскольку дня мне только пишу новеллы, но иногда я тружусь, вполне возможно, что на мою работу придут новые люди. А может быть наоборот, кто-то уйдет на другое место работы. Я пишу послесловие немножко заранее, поэтому когда книга выйдет, это время будет немного ближе. Приветствую всех еще раз, давно не виделись, с вами Садзан Кей. Большое спасибо за то, что держите в руках шестой том «Сумеречного песнопевца». В этот раз там построен не так, как обычно, и состоит из коротких историй. Я выбрал три из четырех уже опубликованных в Dragon магазин и подредактировал их. Пять остальных глав были написаны специально под этот том. Обычно в сборниках коротких историй фантазия Бунка только две или три главы являются оригинальными, и поэтому я подумал, что ход с пятью новыми главами может стать необычным и выгодным. Но и как вам такое? С другой стороны, ходит слух, что нагрузка на ведущего редактора Кейса и Токиоко Михасана была такой же, как обычно, или даже больше. Перейдём, собственно, к содержанию. то он включает в себя восемь глав, шесть из которых включающие в себя историю о до сих пор редко упоминаемых одноклассниках Нейта, его школьной жизни, неизвестных громких происшествиях между учениками и учителями и рассказ о прошлом Ева Марии Ксинца, завершили первый эпизод «Сумеречного песнопевца», а две другие ведут сюжет ко второму эпизоду. Хотя короткие истории, в особенности первые из них могут ощущаться иначе, чем все предыдущие тома, я буду рад, если вы получите удовольствие от таких побочных рассказов, которым мне нашлось место в основном сюжете сумеречного песнопевца. А кстати, послесловие в этот раз всего три странички, самая короткая из всех. И раз мне надо выбрать какую-то тему для столь ограниченного числа страниц, то ей, пожалуй, станет место действия большинства коротких историй Академия Тремия. Хотя повседневная жизнь школы до сих пор мало описывалась мной, обычно в Тремии царит такая же оживленная атмосфера, как во время коротких историй. И к тому же в школе часто проходят массовые мероприятия, которые являются своеобразным хобби директора З. В первом томе было состязание, в этом осенние старты, а весной еще до того, как Найт перевелся в тремию, прошло всеобщее соревнование клубов, именно тогда зародились сопернические отношения Ада и Кири. Кроме того, осенью в Академии проходит фестиваль, а в снежную зиму — турнир по снежкам. Между прочим, если мне не изменяет память, в прошлом году на турнире по снежкам впервые появившееся в то место — Эфлетика вместе со своей одноклассницей, главой общества изучения кулинарии, старшей сестрой Кири, одержали абсолютную победу, тайно разгромив все остальные классы. Вполне возможно, что грядущей зимой тоже случится яростная битва, в которой примет участие класс Нейта. А впрочем, пока вот такой фон для побочных историй разворачивается у меня в голове, в реальности вновь продолжится основной сюжет сумеречного песнопевца. Шестой том стал интерлюдией между первым и вторым эпизодами Из-за решения публикации этого тома через два месяца после предыдущего я был загружен больше обычного. И потому многим обязан ведущему редактору Киесану, нарисовавшему, как всегда, прелестные иллюстрации Такеоки Михасану, семье и друзьям, и, конечно, в не меньшей степени вам, тем, кто держит эту книгу в руках. Снова говорю, всем большое спасибо и надеюсь, что все так будет и дальше. С этого момента перед вами наконец развернется второй эпизод. Очень надеюсь, что вы приобретёте запланированный для публикации в августе седьмой том. Некой ночью, в конце февраля 2008 года, Садзан Кей. А в последней триаде апреля обновится страничка, посвященная второму эпизоду. Наверное. Читал Адреналин.